книга псалмов царя давида жреца асафа трех короховых сыновей певцов мошея пророка царя шломо эйтана мудреца псалом первый Счастлив тот, кто легко избегал нечестивцев, Их чар, их похвал, сходок их, Где любой шепоток обретал богоборческий толк. Славен тот, кто и ночью, и днем, Только кто ревляком. Станет тот, словно саженец При потоках вод, Чей завежется плод в самый срок, С чьих ветвей не сорвется в полет Ни листок. Тот везуч, Тот весом человек, А иным божьих благостных нег Не дано. Сор мики наний не зерно ветер дыбитых бьет словно дым на суде его в страхе пред ним нечестивые втиснувшись в ряд исто праведных не устоят и да в руку руке По земле и по вещей строке водит Бог. Отступник, застряв в тупике, одинок. Псалом 2 Псалом То бунтуют, кипит тревога, Тайно шепчется царство с царством. Что владыки земли, Коварством заговорщиков души полня, общей рати идут на Бога И помазанника Господня. Разорвем, мол, одним усилием Связь земную со сводом синим. Словно путы с запястья скинем. А Дунай восседает в небе, До поры улыбаясь немо В уз посмеиваясь над ними. Но однажды, спускаясь склоном вдоль шатров их, решит покоя, вернет в панику сих героев Близкой Бог, оглушая словом Я возвел царя над Сеоном Над моею святой горою. Бог мой помнит меня, я поднят, Мне на ухо свое решение Бог изрек. Ты мой сын, сегодня я родил тебя, Люд, угодья, дам, Проси, на, верши правление, Непокорных сопротивления сокрушишь ты жезлом железным, Разобьешь их, как ковш из глины. Образумьтесь же, властелины, судьи мира, Внемлите чинно наставлением царям полезным, Трепеща угождайте небу, Веселитесь, дрожа и каясь, Чистотой лишь вооружаясь Неземному навстречу гневу. Ибо мстящая Божья ярость Вот-вот вспыхнет Еще немного. Жизнь Свою превращает В радость Тот, Кто полон надежд На Бога. Псалом третий Давид Побег От Авшалома Сына Господь, Как много! Бог, как много их! Вокруг души моей, врагов моих, Друг другу шепчущих о сатанела, Что я смешон в моленье о подмоге, Что нет душе моей спасения в Боге. Селла! Мне голову приподнимаешь ты. Защита, помощь, мощь. Пусть нет предела виткам облав. На зов мой с высоты ционских рощ Ты отозвался. Селла. Уснули, скинусь поутру, Тобой подхвачен. Ты отличил меня, приговорив к удаче. Один я не боюсь десятков тысяч. Лишь правь в бою моей десницей, Бог. Ты бил их в щеку, вышиб сон зубов былым обидчиком. Вновь огнедышащ их кольцевой обхват. Ты вновь залог, что в месиве сраженья свеж и смел я. Всех двинь их вспять. Грех воевать! Останови их! Сэлла! Псалом четвертый Дирижеру для хора и оркестра Зову! Отзовись! О, моей справедливости, Бог, Найдя в тесноте, Ты простор для меня приберег. Нет прав на придирке к тебе, Спор с тобою — порок, И если досада в мольбе, Не тебе мой упрек. Сыны человечи, Да коих вы станете пор, Мой образ оболганный, Сброду являть на позор, Лелеять тщету, Людько лжи с вожделением. Селла! думайтесь прежде свершения скверного дела. Из многих меня отличил для себя чуткой бог. Так знайте, средь тысячи вздохов Он мой чует вздох. Что все же добро? Что добро? Кто из ведущих том расплывчатый контур добра Нам очертит перстом? Реча «Вот само! Вот живем!» Смута грешных изъела. О, люд! Содрогнись, испугайся греха. Тише, селла. С мятежными мыслями в ложе уткнись с головой, Козленка сожги, пряный дым впрянь, Любим синевой. Глянь вниз, задунай, разверзая челом небосвод, На нас испытай лучезарность Лица своего. Сколь ярче та радость, Что щедро тобой мне дана, Чем их от избытков чуланах Хлебов и вина. Улягус усну, как дитя, В сласть доверчиво, мигом. Толпой я гоним, Но тобой я храним В схватке с миром. Псалом пятый. Давид. Дирижеру для хора и ансамбля флейт. О, внимай! Внемли! Бог Адонай, глаз у воплей, поток у речей, Смысл молений моих осознай, пропустив сквозь себя их ручей. Мысль мою улови поутру, ту, что вызрит в ходе зари. Зло душе твоей не понутру, кто ж в твой терем его водворит? Для твоих ли помеха очей, мины чванных? Ты выше их лиц. Ненавидя порочных людей, накажи хитрецов и убийц. Я же синий твой дом, я в твой храм, По тобой проведенной черте, По намётке незримой врагам, По огромной твоей доброте. Ввысь вскребясь, В сжатии сердца войду. Злясь, враги затевают войну, В их устах нет речений благих, В их поступках мотивов твоих, Их гортани, отвертость могил, Языками же наглыми льстят. Обвини же их, Бог, Будь так мил, Ни один их порыв не был свят. Пусть падут, Что тебе в их судьбе? Ведь любой их совет В деле плох, Дик и пакостен В каждом подвох. Отомсти непослушным тебе, Да хватит счастливый покой полагающихся на тебя. Покровительствующей рукой ты воздашь им их истость любя. Навсегда ликование их в блеске благоволений твоих. Адонай любят имя твое, украшающее бытие. Ты для праведных щит круговой, Их сердца прикрывая собой. ПСАЛОМ ШЕСТОЙ ДИРИЖЕРУ ДЛЯ ГОЛОСОВ И ВОСЬМИСТРУННОЙ АРФЫ Бог Горай меня не в гневе. Бог, наказывай не в злости. Пощади, я счастлив не был. Вправь легчайшей дланью небо Содрогнувшиеся кости. Муки страха дух мой рушат. Что же ты? Уйми их рати. Бог, вернись! Спаси мне душу доброты Твоей же ради. Ведь со смертью гаснет память о тебе, И преисподней благодарственное пламя Кто взнесет к душе Господней. Я устал в своем стенании Горе гложет, горе гложет, И женочными слезами Сплошь истаивает ложе. Пусть измучена постель, но мука-мук прощаний с оком, что с лица ушло и стлело, из-за злобы оголтелой вражьих скопищ за порогом. Око вырвано злодейей. Прочь идите взоры пряча. Вы помеха в Божьем деле. Тише, Бог мой, внемлет теме моего глухого плача. Вняв мольбе моей молитвы, Бог мой вынесет решение. Быть врагу дом убиту стыжённый за обиды мне и богу и без битвы враг потерпит поражение Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ассалом седьмой. Давид. Каприз Давида, импетый Господу окуше, что из колена Беньяминова. Господь, но если несправедливо обошлась с врагом рука, я стою мести. Ведь я, я без причины отпустил врага. Тем самым другу отплатил я злом. Пусть свора бестий вновь повернется к нам И рвется на пролом. Бесясь, преследуя мой дух, остервенела. Догнав, мою пусть втопчет в дерн И в щебень жизнь, а славу в прах. Бесследно пусть исчезну, селла. Ты обещал мне, на меня, мол, положись. Я полагался, полагаюсь. Так избавь от накатившей на меня волны врагов, Как от подмявшей под собою стаи львов. На черепки распасся мнель судьба. Восстань на недругов моих. Господь, взъярись. Обдай их гневом, а меня отдай под суд. Весцы тебя живой стеною обнесут, Над ними вознесись, заняв привычно высь Суди меня, но и веня рискни учесть Безгрешность прежнюю мою, заслуги, честь. Твоих попыток испытать наш дух и нрав Несчесть. Бог, пропуская сквозь себя череду людей, Злых пресеки, а добрых поощри. Ты прав, пронзая гневом нечестивых каждый день, А праведных щадя. Ты добр, но строг. И если не отвращает грешник от греха главу, Из мести готовит метки и тайком орудие смерти, Оттачивает меч, оттягивает тетиву, Пуская огненные стрелы в мирный стог, Ему воздастся впрок. Его коварство на его же теме, Взмыв из былого ляжет, словно бремя. Кто зло зачал, тот забеременел тщетой И ложь родил на свет, да в той расти большой. Кто яму нам копал, тот сам в нее упал. Месть злоумышленника искони глупа. А я, я буду петь твое святое имя, Таясь душой от злых. Роднясь душой с благими, Благодаря Тебя за правый суд над ними. Псалом восьмой. Давид. Дирижеру для голосов и филистимской лютни. Твое особенное имя, Боже, одно лишь освещает облака. Ты щебетом грудных младенцев можешь остановить взбешенные войска. Гляжу я на перстов твоих изделий, на солнце, месяц, но спрошу тебя, что человек в любой твоей затее? Делясь дыханием с ним, Себя лепя, Пред ангелами умолив, Все ж умным ты сотворил его, Снабдив красой и властью Над ягненком тонкорунным, Быком огромным, трепетной лесой всё к человечьим ты сложил ногам, Что шуйцей и десиницей сделал сам. Полоску чертит в небе птичья стая, А в море — рыбья. Всих линеек двух в просвете Каллиграфия святая, Господне имя, Горстка божьих букв. Псалом 9. Давид. Дирижёру для певцов и оркестрантов. Памяти сына. Всем сердцем, полным песен, я стану славить Бога, Повествовать о Божьих чудесах. Я буду смел и весел, глашатой многой, Много ему хвалы, врагов же стиснет страх. Метнуться вспять их рати, но о себя ж споткнувшись, С собой уже сшибясь, враги падут. Ибо меня лишь ради моим судом ты судишь, Лишь моему сроднить твой правый суд но ну, ты то боже вечен на облачном престоле мир лишь твоей подсуден правоте и суд твой безупречен для ждущих лучшей доли лишь ты залог их выдержки в беде так пойдешь славу богу живущему в ционе За не о каждой ране вспомнит Бог, О каждом нашем стоне. За кровь он взыщет строго С коварной вражьей крови. Враг жесток, Месть вражья неуемна. Спаси, помилуй Боже, Взнеси меня превыше смертных врат, И во вратах Циона я песнями умножу благую о тебе молву сто крат. Упал и тонет в яме, ее копавшей в тайне. Божественная логика строга, жнут тоже что и сеют. Тайком сплетенной сетью своя, глядишь, опутана нога. Своя же кисть за шею берет злодея. Селла, и по делам раз честь недорога. Народ, забывший Бога, Лишь в ад тебе дорога. Ведь не навек Всевышним позабыт Раз нелишенной надежды Еды, питья, одежды, Бедняк, чей жалок вид И жуток быт. встань Бог, Не дай же правый Сильней стать человеку. Глянь, попусту куражится гурьба, В дрожь запугай оравы, Суди строптивых сверху, Пусть помнят, в чьей Ладони их Судьба. Чернь осмелела Селла. Псалом десятый Что же ты, Боже, В глухой околоток скрылся от нас В дни нашествия бедствий. Глянь, как надменным карается бедный, Козни, чинимые скопищем бестий, В петли стени в круг их собственных глоток. Грешник кичится нутра вожделением, Взломщик добычей. Дразня Адоная. В небо вглядеться не тянет их, Лень им. Сень, мол, слепа, Высь, мол, область пустая. Преуспевает во всякое время Кто? Нечестивый, А суд твой далеко. Но словно в вихрь садуванчика Семя сдуешь врага ты в мгновение ока. ложь расплавляй во рту, Недруг сети льет, как паук. Смерть в фальшивых устах лишь. стай на своем, — наущает он сердце, Не пошатнись, безнаказанным станешь. На пустырях, по задворкам, в засаде Ищет он слабого бешеным оком, Пальцами в шею впивается сзади, Душит и тащит подальше от окон. Шепчет подонок, мол, Богу не видно, прячется Бог, Не пред кем мне не стыдно. Гнуться смиренный, падая в сети, Я говорю тебе, Боже, заметь их, Выведи их из ловушки за руку. Лгут нам враги, будто с них ты не взыщешь. Ведь, ненавидя напрасную муку, Ты сокрушишь вражей хищные мышцы. После ищи, где коварство, бесчестье, и не найдешь ведь бывало чужие прочище зале из царства ведь жили люди твои безопасно беспечно о отдунай испокон по сегодня ухом тыльнёешь к сироте и калеке скрой же обидчика их в преисподней Извергу вызреть Не дай В человеке. Псалом одиннадцатый Давид Дирижеру для хорового Ансамбля Лишь на Господа я полагаюсь. Вы ж мне Царь, встрепенись, словно аист, Полети копьевидную птицей К крепостям наших горных позиций. но не то рад захватит их вражья, Пустит разом запальные стрелы С высоты, в темноту, в очумелых, Безоружных, разбуженных граждан. Рухнул мир, пошатнулись устои, В общей панике праведник — Стоек. Где Господь? Не в своем ли чертоге? Значит, мир уцелеет в итоге. Неспристололь сквозь тонкое веко Бог разглядывает человека, собираясь приверженцу верность вновь и вновь испытанием подвергнуть. Кто в сомнении? То в страхе, в обиде. Вот что враг по-плохому не выйдет. Высь осыплет вас углем горящим, Серным ливнем окатит горячим, И отравленный огненный ветер Вас, порочных, на улицах встретит. Ваша участь — дышать им и ранить Вдохом-выдохом рты и гортани. Лишь правдивых Всевышний избавит от тлетворного пламени яви, тот, чей взгляд, словно противоядие им любим, ибо сам ровня правде.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 Ты, лишь ты, ибо нет прямодушного рядом, нет нигде, нет простых, верных сердцем и лечащих взглядом. Хлестят языких медов, два сердца узлых, оба лживы, им бы приторных слов друг у друга урвать для поживы наши с нами уста одурманем святош вольной речью став один против ста кто указан нам кричат вый натречу бог к ним выйдет из брод люстивый шумный притворный надменный как из лодки заборрт будет выброшен прочь из вселенной Вижу, грабят сирот, Как своих правят в сирых их избах, Молвит Бог. Я оплот всем, Кто хитростью из дому изгнан. Ни слова, серебро, Переплавленное семикратно, В лоск очищенное. В необъятном божьем тигле светло Боже, нам повезло! С нас начнешь ты, и зло сострижешь наголо С поколения сего безвозвратно. Псалом тринадцатый Давид Дирижёру для хорового ансамбля. доколе да Бог! Как дол у Бог, Когда лицо твоё скрывает наледь! Хоть ярок день, но это ярь тоски! Затеплись, Бог, Чтоб не уснул я насмерть! Блесни собой! Ожги мои зрачки. доколе да бог? А враг залег, подполз под бок, И лишь самим собой я совещаюсь предступлением в бой. доколе да бог? А враг высок, Меня превыше вскинутой толпой. В бессмысленном предательстве, слепой. доколе да Бог, уж пущен толк, Что враг сильней, я кротче. Чуть шотнусь, враг когти точит. Ты ж молчишь, мол, пусть. доколе да Бог, забыть тобой, Всё ж, близ тебя найти спасение, тщусь в подобие счастья, превращая грусть. Грянь, бой, в бою над лань твою я положусь, как на забрало. Бог расплачусь за благо горстью строк. Псалом четырнадцатый Давид Дирижеру для хорового ансамбля Прошептал негодяй «Бога нет!» И не стало тепла, Коим полнился край, Не осталось добра и примет. Но Всевышний с небес видит всех, Зрит во весь окоем, ищет он кто умён из людей из племен кто при нем друга друга ушел загрязнившись душой люд стал дик из племен ни одно из людей за добро ни один придет ступник не слеп он лишь духом нелеп зрил урод казнь в финалах судеб тех кто ел словно хлеб мой народ в комисяк божий пыл куль пустой из-под душ занял страх возглас боже застыл смолк свернулся как у на устаа нечестивцем не чтим мудрый зов бедняка ээллоим кто у бог тот гоним ибо наверняка бог за ним всех кто пытан пленён от увечий цион излечи полное счастье толпой яков Лучшую пой из отчизн. Возвращенный стране пленник чист, Пленник вне внеукоризн. Логим, дай покой, Самый в мире не злой из отчизн. Ассалам 15. Давид Господь, кто будет жить в шатре Твоем? Бог, на горе Твоей, святой, кто поселится? Тот, кто идет к Тебе прямым путем. Ложь не разносит колоколом муртом во имя удивления на лицах. Кому претит отступнический бред, Кто сердцем чтит боящегося Бога, Кто, дав взаймы, простит проценты с долга, Кто и напрасный, пусть себе во вред, Сорвавшийся почти случайно клятве, Но данной Господу изменит вряд ли кто вас за зря обидеть не горазд прохладным взглядом друга не обдаст и кто не оболжет прельстившись взяткой невинного на честь живя с оглядкой и в самом деле ноль просит бог за наш с тобою вход в земной шатер свой что на святой горе Всего чуток. Стой на добре, Лишь на добре упорствуй. Псалом шестнадцатый Давид Эпиграмма О, храни меня, Бог, охраняй! Ибо лишь на тебя полагаюсь Так душа говорит Адунай, нет иной доброты Есть одна, от тебя исходящая благость Ближе к праведникам льну земным Велико мое рвение к ним Да умножится горести тех, кто торопится к чуждым богам Имя грешника вымолвить — грех, Злых не кличу по их именам. Бог способствует мне, Дивен край, что пожаловал мне Адонай. Сердце — Богу, Подсказка — с небес, Божий на ухо шепот ночной Мне приказ. Не слепит Божий блеск, Хоть и близок Господь, правя мной. Справа Бог, значит, выигран бой, Тешит слава и нежит покой. Бог у локтя, меня не шатнуть, Плоти, кости, исполнены сил. Душу Бог мне наставил на путь, но не в ад сквозь черноты могил, в жизнь, где радость одна за другой раздается Господней рукой. Псалом 17. Давид. Молитва. В песнь навзрыд, О, поверь, Адонай, В истый пламень моленье души, Быль из уст Неисторгнувших лжи, На, Господь, Перейми и впитай, И суди, Не твоим ли очам Правоту от вины отличать? Бог, Ты и сердце мое испытал, Подойдя к нему тишью ночной. Тайны не было в нем ни одной, Мысли все протекли сквозь уста. Лишь скрижаль. Я подсказок иных избежал, Как соблазнов дурных. Ты сдружил мою поступь стропой, Легок путь мой, и голень туга, На пути протаренном тобой Не терзается болью нога. Лишь услышь, Как настройщик к струне Чутким ухом приникни ко мне. Бог, щедрот своих не береги, Одаряй нас, но благ пожалей Ополчившимся против твоей мощной правой волшебной руки. Спрячь меня под крылами в тени И как око зеницу храни От почти обступивших врагов, От воров близ отверстой души, От надменных, укутанных в жир, От иголок их острых зрачков, Гнет к земле их назойливый взгляд, Львами смотрят враги из засад. А спасительно Божья рука! Бог, навстречу к ним выйди с мечом, Оттесни их незримым плечом, На колени поставь их войска. Тех, кто душ нам портит, отбей, Полны чрева их, пищей твоей. Сыт их сын, сыт излишками внук. Что ж, твоя справедливость вокруг. Я же око питаю живым, ощутимым обличьем твоим.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 Слова сей песни рёк он в дивный день, Когда Господь помог ему в беде. Спас от руки Шауля, И обида померкла пред победой. «Бог!» — сказал он, — «люблю тебя! Ты — вот! Ты — мощь! Ты — мой!» Скалай крепость на уступе скальном. Походный щит, победный рог, покой. Вручение небесам судьбы, залог счастливого конца борьбы со злом. За миг до казни сердце полагалось на божью логику, ладонь и благость. Я восхваляемым его назвал И с тем пробился Сквозь врагов навал. Когда потоком бедствий Сбитый с ног, Запутанный во вражеские сети, Застрявший в ужасе В ловушке смерти, Я вопль мой послал В его чертог. Он внял. Мольба коснулась божье ухо, И в Божий гнев ударил по земле, Качнув утесы, дрогнула округа. И вот, небесный край, клоня ко мне, Бог Адунай сошел по сизой мгле. Дым рвался из ноздрей, огонь из уст, Обгладывая мир, как жухлый куст. Затем на ветрокрылом Херувиме Во всем верхом понесся Адунай, Как всадник, мглой обернутый, Незримый от волн морских До туч небесных стай. И шел морозный град, И уголь горящий От сердца Божьего Сквозь мглистый плащ. Был слышен Бог Громами говорящий. Подобный сонму игл С сосновых чащ Во взвитый скоб Паленых вражьих тел Вонзился сноп Каленых наших стрел. Бог Молнии металл, блистали лентой из велины пещерных тайных вод, Стал зримым раскаляс скелет вселенной от гласа Божьего и выдоха его. Бог вызволил меня из вражьих толпищ, как тонущего из болотной толщи. Сильней меня был ненавистник мой, Упорно шедший на меня войной. Враги разбили лагерь близ пещеры, Где был я одинок, чтоб взять врасплох. Но они учли, что Бог мне свой И щедрый на тысячи подмог, Что мною Бог любим. Я... И им Бог вывел на простор меня, воздав мне по чистоте намерений и рук. Я чист, сверяя по привычке давней со стуком Божье сердце, сердца стук. Как требовал Господь, так я и делал. Боясь греха, от смут я был далек. По праведности мыслей, слов и дела, По справедливости воздал мне Бог. Бог с милостивым, милостив, Святого по святости его он чтит с лихвой, Но дерзкого наказывает строго, Не жалую строптивости лихой. Тобою, Бог, спасается смиренность, Тобой на место ставится надменность Твоим огнем горит светильник мой И не охвачен я тревожной тьмой С тобой ватру в песок врага наскок Вал крепостной возьму с девизом Бог! Бог щит от зла Лишь Бог, а нам осталось Лишь уповать на Божий долг и благость. Кто, кроме Бога, с чьих сбегая дланей Под ноги стелются дороги мне? Кто голень мне скроил, подобно ланьей, Стопу установил на крутизне? Победы план открыл мне перед схваткой, Кто мощью припоясывает стан мой. В мгновение медный лук врага Разбит мной. Ты обучил мой дух владенью битвой. Твой правый локоть моему опора. Боюсь в бою лишь твой, Твоего укора. Я следом шел, А ты, мой, ширил шаг. Вот, Мной настигнут Побежавший враг. Пока не сокрушу я всех их, Многих, В свое убежище Не возвращусь. Бог, Ты вручил мне лук, Копье, прощу. Вот, Падают враги ко мне под ноги. Твоя любовь превознесла меня, Всех лютых недругов мне подчиня. Ты обратил ко мне их лагерь тылом, Я разложу их войско по могилам. Опять, но нет спасителя — Всевышний в ответ мятежным не отверзнет рот. Вот, пали в прах, как ссор вдоль улиц лишней Смету их, хоть они и мой народ. Ты спас меня от казни лютой самой Своими быть убитым на войне. Не здешним людям признан царский сан мой. Народ мне незнакомый служит мне. Заискивает на предать готовы. Нет, души их иссохнут от вины, их писки голени и струд оковы. Век доживут, красот, не видя новых, Там, где и будут мной заточены. Лгут чужаки, лгут их чужие боги, Жив дивный бог спасенья моего. Мстя за меня, открытый пиком бог их, Мне подставляя в схватке боевой. Ты спас меня от зла и от злодея, Царя рабов твоих, А был в беде я. Любовь твою венчая славы нимбом, Слог «Эль» пою меж кем и где б я ни был. Ты своего помазанника, Бог, Побереги и дали, как берег. Потом услышь меня. С тобой, Давид, устами правнука заговорит. Псалом девятнадцатый. Давид. Дирижеру для голоса и струнных инструментов. Небо сказывает о Боге, О деяниях Божьих дланей. Полдень, полдню, словцо, не боле. Полночь, полночи, тьмы посланий. Рань, ни слова. Ни словца, где звуки. Свиты в нити немые буквы. Холст натянут на горных соснах. Бог поставил шатер для солнца. Из-под свадебного навеса солнце суженый. Солнце-рыцарь начинает пробег небесный. Никому от тепла не скрыться, Не уйти от Господней Торы. Совершенство спасает души, Божий довод решает споры, Простаков обращая в ушел их. Божьи правила справедливы, И восторг пред ним многолюден. Божьи заповеди красивы, Вечный страх пред Ним абсолютен. Божья истина — вожделение злата чистого в желтых слитках, Слаще меда и слаще летних сот медовых в тяжелых плитках. Осторожен Твой раб и гибок, исполняя Твои заветы. Кто оценщик своих ошибок, тех, что скрыты и незаметный? Удержи от грехов случайных и умышленных преступлений, Свергни власть их соблазнов тайных, Угрызений душевных пленник, пусть я буду от них очищен. Речи уст моих, убедитель сердце Божья, моё же ищет похвалы твоей Ибавитель псалом 20 о давиде дирижору для хора и оркестра Бог отзовется на сомненье, Вернет покой. Лишь молви, Бог! И ты увидишь, как спасение Переступает твой порог. Из глубины своих святилищ, Святой горы своей Цион, Как он и делал испокон, Бог благо шлет в твой дом. Впусти лишь! Пусть жертва небу не дотлела, На углях тварь сыра на вид. Бог примет дар, коль в пепел, Селла все, что принес ты, Обратит. итен тен леха ки лева веха Вехоль эт садха эмале Воздаст по сердцу человека, Исполнит По его мольбе Мелькнет пред нашими глазами Спасителя волшебный труд. Спасенный царь, спасенный люд В честь Бога к небу вскинут знамя. В этих идол колесница, У тех скакун, мол, Бог далек, Но пали в прах, впечатав лица и те, и эти. С нами Бог! На крик наш, Боже, помоги! В ответ еще падут враги. Солом двадцать первый О Давиде Дирижёру для голоса и струнного оркестра Бог, за удаль твою, За решимость в бою рядом драться, Ах, рад царь! Умирал он в селке, Ожил в божьей руке, Бог участлив, царь счастлив. Царь отмечен тобой, блеском над головой, Озаренной короной. Селла, жить он хотел, Дал ему ты в удел долголетие, бессмертие. Победитель в войне, царь прославлен вдвойне. Ведь в Давиде ты виден. Твой он царь, твой он раб, Мил с лица, мудро-храбр, Свитой пышен, ты выше. Полагаясь навысь, не цепляясь за жизнь, Царь сред схваток, не шаток, В бой без войска один, из заскал из-за спин Летом солнца несется. Рыщет, ищет, пока не отыщет врага, Не смирится, деснится. Вспыхнут печи, Господь, И стопи вражью плоть, шей плечи, увечь им. Плод и семя из них вынь, Их замысел дик. Мсти им горше, ха, Боже! Подоплека их зла, Недалека стрела, Что помчится им в лица. Бог! Кль них мечом, подтолкни их плечом в жалком бегстве от бедствий Махом выставь их прочь воспоем божью мощь люди чести все вместе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 Для правящего пеньем и игрой. Бог мой, Бог мой, Ты бросил меня, Ты далек от участия, от вопля, Так, словно изранен я. Ты ж тебе, ты святой, Ты задумчивый Бог, Словно дремлешь в тепле славословий израиля дных нощных молитв мольб немолчных моих отче где итог бел на белом твой лик беззрачкова ты тих несговорчиво нем ты бог Если праутцы звали, ты шел, Здешним был, ты спасал, старь К тебе возопивших в отчаянии, Не стыдя их за зряшный, панический пыл. Я же червь, а не царь, Рядом люди случайные, Потешаются, дразнятся, полуузнав, а мол, рты разевают, дырашливо пялятся, головами качают, а говор лукав. Ох и жалок-то царь, хе ах и спал с лица. Вновь душой полагаюсь на светлую высь вновь спасен. Словно выигран мной в ратном поле бой. Небеса вновь наводят на верную мысль, Что к душе моей праведной благости полон Бог. В чреве матери я созревал, Ты извлек из уюта утробы меня, Стал мой Бог. Дал покой близ груди материнской, Но срок мирной благости вышел, И вот сосунок отнят я, В мир твой брошен я с воплем о помощи, На подхват твой и хлопоты. Ты, мой оплот и щит, О, покинь для меня Глубь густых облаков. Глянь, вглядись, возмутись, На равнину башана выйдь. Обступило меня стадо лютых быков, Пасти настиж, мчанье, как рык, Так страшат нас львы. Сердце воском растаяло в гроздьях тишок. Я пролился водой, кости мелко рассыпались. Сила высохла, как от горшка черепок. Язык, речь избыв, мертво к небу прилип, как лис. смертный прах ты меня превращаешь, Господь! Злые толпы сплотились и словно вонзились псы В руки, в ноги, срывая с них клочьями плоть. Ребра, вот они, наперечет. Стань поблизости, Бог, присутствуй. Смотри, как злорадствует люд. Вот уже наделяют друг друга по жребию, Жадно шаря глазами, Моею одеждою, что на мне, Что в дому выбирают, берут. Бог, от львиного рыка львиных клыков Оттесни, оттащи мир, Избавь от чудовища и ответил как ветер порывом без слов и легко незаметно иной задал ход вещам, двинул в сторону общей счастливой судьбы бога славлю нет облика более яркого не укрыл он лица Не отверг он мольбы. Слышишь, племя проросших из семени Якова, Чтя заботу небес о спасенье своем, Рада будь всем подсказкам Господним, Как рад им я. Бог нас видит насквозь, В свой беря окоем, Бойся грешных поступков, Потомок Израиля. С юных дней в немля совести Тщась людей за собой вести, Обещал я, кто днесь сир, Несчастен и нищ, Будет есть и насытится пищей, И вы ему отведете жилище меж ваших жилищ, Пусть лишь место в душе отведет он всевышнему. И дожив да он прибудет во веке веков. Племена соберутся под общей их кров, в покаянии, в заслании ладонью лица перед ним. Властелином вселенной, Единственно царственным. Сплошь опомнится люд, закалышится луг Самой дальней и тучной земли, И к нему примкнет. Лишь не станет господь Живлять грешный дух, В прах сходя, нечестивец пред Господом Рухнет, мертв. Их потомки, острей, чуя Бога, Из года в год, восхищенно о нем повествуя Из рода в род, озарят сонмы Новых младенческих лиц. Ярче истинной вспышки из Божьих глазниц Псалом 23 Давид Одана им ведомом в я обзаведён подо мной, Трав пологие волны, Предо мной плавны строгие воды. Здрав и жив, им лечен, Справедлив, им учен. И во имя его в дебрях мрака Я сквозь зло пробираюсь без страха. Бог, ты вот! посох твой на дороге любой мой оплот. В безопасности полной на виду врагов я и стол мой Умощаешь храня угощаешь меня чашей яств пусть же милость и благо бродит рядом С моим вровень шагом в свой впусти окаем длив уюте своем прелесть жизни моей день за днем много дней псалом 24 давид Божья — это земля! Кто же ее, как не он, на морях основал, В ил вонзил, вбил меж волн И упрочил меж рек, И наполнил докром густо жизнью, И святостью обдал цион, На святой Божий холм, Кто взобраться достоин, Наступив на следы Божьих стоп ненароком. Тот, Кто чужд суеты, добр душой, Сердцем стоек, Чист от крови невинной И клятвы С подвохом. Тот, Кто прихотям толпу угождать не привык, находят с каждым разный, но общий язык. Мимо смутных и диких Не смутен, не дик, Справедливость проносит Бесстрашен и тих. Поколенье, задавшее высем вопросы, В спешном поиске Божьего Духа и Тела, Тормошащая сонную, звездную россыпь, Это мы, это Яков в скитаниях, Селла в этой Божьей Вселенной. Эй, арки ворот, высти плечи, Дверные крыла, Ширьте вход Для царя ратной славы. Вот-вот он войдет. Кто он? Воин, Бог воинства, Бог цивоот. Не дремлите у врат на плечах, Вскиньтесь главы, Распахнитесь, калитки ворот, До предела! Царь грядет! Царь — стяжатель безудержной славы, А Дунай — абсолютный в могуществе! Селла.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 Для касания с душой твоей душу. Не стыди, видна радость врагам, Пред твоею насмешкой я трушу. На тебя полагаюсь, И тех, кто со мной, не стыди. Высми грех, променявших твои повеления На смешные и досужие мнения. Научи как избрать из стезей из запутанного их сплетения ту что круче иных и прямей что к тебе ибо ты бог спасения За грехи юных лет не пеняй трать же милость свою аддунай ведь поток ее не иссякаем Бьющий ключ не заваливай камнем Преступление одно, будь так добр, ты прости мне, ты знаешь, о чем я. Как детеныш в подспудности нор скрыт во мне твой завет, все прочел я. Тору, люди, вберите душой, свод свидетельств, питающих вечность. И страна ваша станет большой, Дав потомкам покой и беспечность. Полон тайн о Дунай. Но для тех, прикипевших, как я, Олбом к скрижалям, чёток Бог. Вот он, Бог, из сетей вновь Стопы мои высвобождая. Ты окликни меня тихо, Бог, Ибо я, как и ты, одинок. Грех мой, помнишь? Скажи, что забыл, Расплодя сердце заняли беды, Сатанински умерит их пыл Святость нашей с тобою беседы. На грехи мои глянь, Адонай, Главный, вот, этим, Не донимай, глянь на беды мои, есть им счет, пронеси их нашествия мимо, ненавидят меня ни за что, зло напрасно и необъяснимо. Покровитель, тебе ли не жаль поражением меня унижать? Стал я лучше, знать, пронят тобой. Проведишь далеко стороной вражью рать, Мглой ночной вороной, Чтоб глазастый лучник стрелой Не изранил Израиль. Псалом двадцать шестой Давид Рассуди меня, видишь, вот совесть, вот сердце. Разгляди их, и тем их очисть, Адунай. Вот дела мои, собственным замыслом сверки их подвергни. Испробуй меня, испытай. В облаках, словно в мыслях Всевышнего, неба. Близко облако ласки его, хоть и нема. С лжецами, с их тайнами связан я не был, От совместных застолий с такими бежал. Руки вымыв близ жертвенника, как близ неба отдохнул нечестивых мне жаль и не жаль пламя в круг обойду восхваляющий голос в другу слышу вот коэн взял выше вот сник Божьей славы рождая звенящий родник знаешь бог безмолвыя тебе в мире голос Я люблю твой очаг. О твоих чудесах расскажу единицам и толпам. Мир, слушай. Не губи меня, Бог, вместе с грешными. Страх, стыть между ними, уйми. Ведь тебе я послушен и тобою любим. И, как ты, прямо душен. Не примешивай к взятошнику И убийце. Их одежда в крови, И деньга в их деснице. Так достань же меня, Как со дна адунай Укрепи и испробуй, И вновь испытай. Две стопы мои, Бог, Близ разровненных грядок, Не с твоими ли Рядом! Псалом двадцать седьмой. Давид. Адонай! Свет, спасение и презрение к боязни. Не охватится сомненье и в преддверии казни. Вот сплотились злодеи, Дабы смять меня в пасти, Да не вышло затеи. Ниц случилось упасть им. Враг войной уповаем На союз с Адунаем. Вот обвитие обложено, враг убит мигом позже нет мне роскоши кроме как избавись от бедствий жить у господа в доме вхожим быть в храм небесный сколько враг не упорствуй от погонь науттесе спрячет бог в шире шатер свой распахнув перед гостем И покуда жду чуда Средь враждебного люда И чело мое выше Лбов меня окруживших. Бог, твой дом полон пения В нем уютен мой угол, Жертву благодаренья Опускаю на уголь. Осязай меня явней, Будь в незримом соседстве. Я ж всего в мире внятней Слышу в собственном сердце Глаз печально излитой Божьей Подлинной просьбы. Мол, обрящите лик мой, Лишь ищите на поиск. Помогай, ибо слаб я, не таис. Не отвергни, опекай, Ибо рабья твой покорный и верный. Мать, отец, С кладью скудной, Оставляя подростка Лишь на ветер попутный, Знали ли вы, что наутро Стан Господнего войска Сыну станет приютом? Бог, Не сдай меня в руки подлых, в тяжбых и в битвах. Видишь, узится круг их, дышит ярью убийства. О, когда б я не верил в то, что благо Господне в край живых грянет сверху, завтра или сегодня. Слышишь, сердце людское, в силе будь. И в покое. И зови, Верь упрямей, Отклик с облака Вскоре оживит Мертвых В яме. 28 Давид К тебе взываю. Бог, утёс мой, ответь утратившему силу. Без отклика с небес несносно быть живу. Впору лечь в могилу, когда, поддавшись мольб запалу, вздымая руки, клича Бога, нук сокровеннейшему залу святого самого чертога. Услышь, увидь И к нечестивым, чей тон -то лишь кажется учтивым, А сердце кровью поет злобу, Не подтолкни Я очужд их скопу. Воздай им, Бог, по злым делам их, По жути их поступков диких, Простри карающие длани И по заслугам награди их. Они твоих боятся целей, Разруши, не отстрой мирок их. О, если я любим и ценен, Не мли слезам молений робких. Ты, Бог, защита, мощь, везение За не не я, Мое веселье рождает песнь благодарения. Мотив и текст, я лишь для пения Я твой певец, ты мой целитель, Борец с любой моей напастью. Вот я, вот твой народ, спаситель, Паси нас трепетную паству 29 давид воздавайте всевышнему сильный воздавайте всевышнему славой Воздавайте Господнему имени И Господней красе величавой. Голос Бога над водами синими Громче грома, и битв звонче звона. Набок валит он кедры старинные, Да и сами хребты Ливанона. На бычков одичалых похожие Словно скачут Сирьон с Ливаноном В дрожи степи Кадеш. Кличи Божии высекают огонь В мире сонном. А разрешают от бремени, Обнажают леса. В силе слава. Божий глаз атакующий В древности гнал потоп от подъема до спада, Дабы после, при много старания и ума, Не потворствовать воинам на израненных землях Израиля Дал нам Бог, обещавший покой нам. Псалом тридцатый Давид Ода на освящение дома Высоты Выше ястребов и облаков Я вознес тебя, Бог, Ибо ты поднял сам меня Выше врагов, сбив с них пыл. «Исцели!» Я вопил. «А-а-а! господь И у кромок ловушек могил Ты мою воспаленную плоть Исцелил. В преисподнюю ввергнув персты, Там, из месива душ взяв мою, Ты над адом На самом краю Возвратил ее В прежний уют, В клеть грудную, В покой, В благо, В тыл. Влейте ж глаз свой В нахлынувший хор, Бога пламенно Славящий, Где б не застала вас Песнь. Из-за ссоры, размолвок Людских, яр Но скор был и нет Божий гнев, А он столетиями, Бог к нам добр. Полночь плача, сто пол дней утех, Беззаботно сказал я судьбе, Аз, ясен кедр, и не дрогну век. Бог уверен во мне, как в себе. Холм Цион, выше дюн, выше волн, Подарив его мне дружбы полн, Пропитав его вечностью, Бог скрыл свой лик, Заволок свой зрачок, Ибо я предал явь, Струсив счастье. Бог, друг, появись, Яму, в кой упасть мне, засыпь? Что за польза в умолкшей крови Вслух неславящей Божьей красы? Как воспеть тебя громко, скажи, Мертвым ворохом бронховый жил? Чуй, спасай, наставляя на путь, Самым чутким помощником будь. Был, помог. Вплел он грусть мою в плясок поток, Верфь истлевшую с чресл прочь волок Припоясал весельем, чтоб впредь Лишь пред ним сердцем благоговеть. Лишь его от зари до зари За вселенную благодари.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 Я на тебя полагаюсь, Дабы не другие и не устыдили. Бог, истрать справедливости Малость на десницу мою. Если бой, то в бою Сохрани её в прыти и в силе. Преклони ко мне чуткое ухо, Стань утесом убежищем, Домом, укрепленным, Задраенным глухо в тайном месте, Врагу незнакомым. Придержав мою душу при теле, из стреножищих пут меня вырви, спрячь. Уж держит меня на прицеле стрел и копий железные вихри. Извлекишь меня вновь из напастей. Правды бог. Как же мне ненавистен тот, кто всует нам вязнет лукавстве, опасаясь спокойствия истин. Взвеселюсь и возрадуюсь духом. Небо внемлет мне облачным ухом. Ты нашел меня в тесной облаве, Но не сдал на прокорм львиной лаве. На ногах удержал в ратном поле. Знаю, слышишь, взываю, помилуй. Дли же, дли свою милость. Да, грех мой мне не простишь, Чтоб без боли я взглянул в очи яркие миру. Горе жжет, отщемило, истлела Жар глазницы покинула ока Нет нутра во мне, полое тело, Кость простукиваю, чую крохка. Жизнь бедой, Дни тоской истощились, Грех былой вены мне обескровил. Стал я близким страшнее страшилищ, Злясь соседи стыдят из-за Мною нажитых врагов. Люд под кровлей, Люд за двери торопится с улиц. Глянь! Прохожие мной ужаснулись, словно мертвые, Исторгнут из быта, с молчим сердцем своим по события Как к открытому в хламе сосуду Подобрались ко мне отовсюду, Миг избранью потащат наружу, Впившись пальцами в шею и в душу, Страхи я на тебя полагаюсь. Бог мой, ты, ты мой Бог, Так и страдь же доброты своей Самую малость на раба своего. Стань на страже, Лик открой надо мной, И в бою, если бой, Сохрани меня в силе и прыти, Не пеняя рабу, Не стыдя за мольбу о твоем, Мне на помощь прибытии. Нечестивых позорь, В преисподней пусть умолкнутых лживые речи. Хитрый спеси их дух преисполнен, Едкий тон их правдивых увечит. Бог пасты огромные блага для боящихся кары небесной в куще скрывых от свары словесной за лицом своим спрятав от наглых бог а Бог, богворох милости дивной вот ты внес в укрепленный мой город я же выдумал спешки наивной что от глаз твоих добрых отторгнутых О, прости, внявший кроткому воплю, Верных чти, грешным вырази жалость. Люд, надейся на добрую волю, Укрепляя сердца и мужаясь. Псалом тридцать второй Давид Песнь мудрости Счастлив тот, кто прощен, Чье судебное дело закрыто. Счастлив тот, кто прошел покаяние. Пятно с него смыто. Было Божья рука день и ночь Надо мной тяготела, Стали кости труха, Растрясясь от рыдания, Селва. Был безгрешен, был свеж, Стала свежесть полуденным зноем. Бог, душевный мятеж, Утоли до да греховным покоем. Больше нет во мне лжи, всё вина, как листва, облетела. Был я нем, был нежив, Лишь слова подобрав и мотив, Лишь признавшись тебе, ожил. Селла! Счастлив тот, кто найдет Вздох твой в тихих цезурах молитвы, Не разлив многих вод, Не собьет его на наземь ни битвы, От греха моя ты, избавлением духа и тела, Отпущением ты будто снова рождаешь нас. Селла. Умудрю, сквозь врага, не задевый клинка ты пройдешь. Мной сквозь стан их пропущен. Ободрю, вот рука, молвит Бог. С соскал вот мой взгляд, Твой всегдашний попутчик. Люд, не будь глуп, как мул, Дик, как конь, грубер ты их, Не сам ли ты, чтоб скот не куснул, Обуздать его рад у делами Грех саднит, как ожога, Только тем, кто прямо прямодушен, Либо осызного, богопослушен, хорошо. Псалом 33 Ликуйте, праведники, в Господе, Не обрывайте словословие, Былые оды Богу вспомните и сочините песни новые. На площадь выйдите со скрипками и арфами десятиструнными. Игру сопроводите кликами, блестя серебряными трубами. Господень суд бесспорен издавна. Что Бог не сделает, достойно всё. Уст дуновеньем божьих Выстлана дорожка туч Под божьим воинством. Морские воды собирает он, Как стены, А в свои хранилища Укладывает бездны. Страхом полн Он мир, Замри пред ним, Он силища. Велел И стало так. Сказал, сбылось. Всяк Божий план Из воплощаемых. Бог дерзких Человечьих замыслов Ни в грош не ставит, Умерщвляя их. Народ, который он своим зовет, Блажен, Удачлив, Ибо избран им. Взят Под присмотр его бессонных звезд. Не знаем, знает Бог, что мы творим. Следит себя в людских сердцах-то По воле Бога, а не случая, Роняет трон царева армия. Бог — мощь, а немощь, Рать могучая. Все ложь, мол, Сильный конь врага сомнет И вынесет из боя всадника. Лишь Бог умерит глад И хлад, и гнет, И лютость битв спасая ратника. О, Бог, прочь торг! Равны да будут к нам Твое внимание И наше на Тебя лишь упование. Псалом 34. Давид. О Санна! Когда безумным притворился он, Пред Авимелихом. Был изгнан, но спасен. Так пел Давид, склонясь к цимбале. Благословляя Адоная, Сегодня, завтра, вечно, далее, Хвалу из уст не выпуская, Не чую, чтоб уста устали. Я Богом горд, я им хвалюсь. Народ, а, люд, со мною вместе В сласть и в радость, а ну, Восславим Божью благость. Кто Бога зрил, тот сам стал светел, Зажженный Божьим появлением. Я вопросил, Бог мне ответил, От казни лёгким избавлением. В беде помог. Мгновенье Бог шёл бок о бок. Затем встал станом Божий ангел, Близ робких их вернув отваги От яств вкуси, щепоть, не боли, Взяв со столов, накрытых небом, Нет снеди благотворней Божьей, Сравнится ли что с вином и хлебом? И львы бедные и голодны, Приткнуть головы не сыщут ниш, Лишь тот, кто ищет высь, не нищ. Злых зло погубит, Их же мерзость, под ними в ад провалит местность. О, сыновья, я обучу вас тревоге пред Творцом Вселенной И ожиданию блага, чуда и жизни мирной и нетленной. Язык от зла, уста от лжи, Чтя лад, сдержи. Знай, Божьи очи, Божьи уши К тому влекомы, кто послушен. Неправедник пока, так будь им, Стань, уклонясь от преступления. Одни пути ищите, люди, от перемирий, примирением примиреньям. А злых сполоть, Рад с земных, Господь. Бог близок к сокрушенным сердцем, Вновь жизнью заменяя смерть им. Тьмы бед у праведных, их души бог чует в хоре нечестивых выуживая из ловушек своих святых Впрок прок защитил их хранит господь от всех разрух в них кость и дух лишь на добро не будьте скупы а грех и грех ваш бог Скопид. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Псалом 35-й. Давид. Ворь, Адонай, с моими наглыми соперниками. Бог, превозмогай моих врагов, Сражаясь Бог о Бог! Вот латы, щит, на, облачись, Вооружись и в бой на помощь мне. Меч обнажи, не стой же в стороне, Схвати копье, скажи мне, я — спасение твое. И опозорь охотящихся за моей душой, И не позволь преследователям взмахнуть прощой. Враги близки, погоня, Бог! Подставив ей стопу, своим копьем ей прегротив тропу, Двинь вспять полки. О, стань их сброд мякиной, взятый смерчем в оборот. Пусть оттолкнет, увечья их твой ангел, В топь болот. За что их месть, чтоб предо мной рыть яму в тайне класть над ямой сеть? Мне в душу лезть Схвозь сделанный стрелой меж Межрёбер лаз? грянь же смерть Наждавших, жаждавших, Чтоб пал я ниц. Поймай же сеть Тебя расславших, Чтоб меня казнить. Лишь близкий Бог, Вот кто, вот-вот, Вот вот меня спасёт Ты спас, ты смог цел остов мой итог твоих забот То как не ты от мощных немощных отгородит страж бедноты Кто бдит, чтоб жалкий скарб Не взял бандит? Вмешайся в суд, Когда свидетель лжет, Смешон допрос. Мне воздают злом за добро, Подал на меня донос. Не я ли Бог От хвори выздороветь им помог? Глотка от вин не взяв, Куска от яств. Мой пост был строг, И овретище носил за них, моляс Как друг, как брат, болел за них, По матери душой так не скорбят. Когда же я упал, их сброд был рад, Сбрелись, терзают, злят терзают взгляд. Вот что Забавно им и хорошо. Не вмоту! Их забавляет, как лепешку я поднес ко рту, Как жалко выгляжу, В слезах жуя. Без дел, без слов, ты зришь в полглаза, стоя в стороне, От рыка толп, подобных скопу львов, Дай отдых мне. Я восхвалю, престол Пристолпотворенье масс тебя. Пусть люд бесстыден В перемигивании глаз. Ага, попал в опалу, Ага, не повезло. Вражда глупа, несправедливо и напрасно зло. Сброд, твой порыв не то, что мой, ведь мой миролюбив. Вы рветесь в бой На кротких мира Взбамошный гурьбой. Разверзли рты. — Ага, ага, ага. Видали мы таких, Давид, как ты. Бог, от меня не прячься в толпах их. Ты, Адонай, ты заступись, Устрой мне правый суд. Выдь, оправдай меня, Давида. Впрям ли недосуг? Моя тоска не тяжелит их полые сердца. Ага, ага, недолго, царь, до твоего конца. От денег в стыд, в кой объял ты меня, бог до поры. Ждут правоты моей большой все, кто душой добры. Пусть за меня, стоящий до конца, Не устает веселье восклицать Слух, сласть! Да возвеличится Господь, Чей раб и царь обласкан им Как друг его и гость. Язык мой прав, Толкуя легкомысленной гурбе Суть Божьих правд. Бог, я учу их петь хвалу Тебе. Псалом 36. Давид, раб Божий. Дирижеру для хорового ансамбля. Слово преступника к сердцу отступника ластится, лепится с подобострастием. Ловкое око вербует попутчика блеском бесовским, безбожным бесстрашием. Шарит в душе у грехованного, грех его снова на свет выставляет, тщась ввысь и орить. Все! Уж не смыслит несчастный, хоть режь его, Как ему путь свой извилистый выпрямить. Сердцем своим чую сердце пропаще Ведь Адонай ненавидит подкупленных. Милость его словно небо прозрачное, Но справедливость — скала, Бездны мрачные, ада под ней. Бог нас судит над глубью их. Ночью бессонной, обдумав недоброе, Днем искуситель, как цепкими путами, Муху-паук, не давая и вдоха ей, Душу пленяет простых и испуганных. Люду благому подмога сам благой. Что нам ценней, чем дарованный им совет? Кормимся туком из кухонь жилья его, Пьем из потока усладь его, Зрим рассвет. Бог, ты убежище, тыл, Из-под крыл твоих не оттесняй меня локтем неверного. Прячет толпы, дабы мне не пробыть и миг Попранным в живе пятою надменного. Вижу, вблизи уж, Тобою отринуты грешники пали По их недомыслию. Милость несущий, Боже, Простри персты к знающим, кто ты. Читающим мысль твою. Псалом тридцать седьмой Давид Не тягайся со злыми, Призри их успехи В злых делах. Ими горд негодяй, Зри и бди, бди и зри справедливости вехи, И полей ее не покидай. Злой пожухнет полынью в мгновение ока, Свежесть злого пред засухой луг. В этой божьей стране, полагаясь на Бога, Друг, живи, сея благо вокруг. Наслаждайся Всевышним и жди. Он исполнит все мольбы. Верь лишь небу свой путь. Божья мысль разожжёт над челом твоим Полни ярких истин. Лишь верен им будь. С проходимцем не спорь, Если сам мыслишь здраво. Все в земле, Кто возле зле преуспел. Что тебе плутовская удача и слава? Сторонись, мало праведных дел. Миг еще будет злой отомщен и наказан. Люд благой унаследует твердь. Злой не сыщется впредь ни средь нас, Ни в рассказах. Завтра след его не разглядеть. Боже, чуткому к воле твоей Дашь ты землю, Город, полный беззлобных людей. Злой зубами скрижещет, Для стрел своих целью выбрав Чуткого к воле твоей. Ты смеешься над злым, Ибо все, что случится завтра с ним, Различимо тобой. Обнажили мечи, вздели луки к ключицам, К стану кротких подкрались гурьбой. Но любая стрела в тетивах их сломалась, Их мечи в их же встряли сердца. В честной длани ценней небогатая малость, Всех сокровищ в ларцах хитреца. Мысли грешных, их мышцы, их души, исчезнут, А безгрешных оставит Творец, Проливая в потомках послушных и честных. Меж бесчестных, чей близок конец, Не пойдет непорочный, Бесхлебьем подрублен, В голод кормит его Эллуим. А порочный уйдет, Как сгоревший на угле тук овец, обратившийся в дым. Злого, взявшего в долг, Не принудишь к оплате, Знает злой, сердце кротких не лед. Кроткий вновь безотказен, Но Божье проклятие настигает Бессовестный сброд. Уповай, каждый шаг твой Всевышний упрочит, Если весь от и до свят твой путь. Будешь падать, не рухнешь, Бог вне проволочек, Успевая ладонь протянуть. Молод был, стал я стар, Но не видел ни разу, Чтоб святые терпели урон, Чтобы хлеба просили у сытых и праздных Дети малые их. Свят, спасён Да взаймы долг простит, Добр, оказывать милость, не устанет, Таким он рожден, И в потомстве, что в мир сей Пока не явилось, Небом загодя Благословлен. Зла беги, Льни к добру, Божий суд безупречен, Злой наказан, Благой поощрен. Робко вежливый с Господом, В Господе вечен, А небрежный И стерт, и сметен. Он оследует хлебные нивы и горы, И на склонах их рощи олив Тот, кто в спорах приводит мотивы и сторы, Кто нутром, кто во всем справедлив. Вот крадется за праведником нечестивый, что в люди, Чтоб из-за спины задушить его, злять что невинный счастливый. Бог спасет от суда сатаны. Бог не даст поскользнуться Стопам прямодушных. Круткий люд овладеет страной. Охватившись плохих, Не найдет их ненужных. Богом проклято. Истреблено. Знал тирана я. Был он, как саженец свежий, В почву прочно, казалось, вращен. Прохожу, стал высматривать. Где он? Да где же? Ни ствола, ни ветвей, ни ворон. Ох! Смотрись в беспорочного Всякой, кто ропщет. Разглядишь Послезавтрашний мир. Царство праведных, Лучшее в мире Из обществ, В коем каждый Отзывчив и мил. О спасенье Лишь верь, Бог спасет Всех покорных. От смертей, как покуда, от бед упование на вечность итог чудотворных наших мысленных с богом бесед уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно Солом тридцать восьмой Давид Напоминание О, Господь! Лишь отгневавшись в волю, Лишь унявшись, Меня накажи, Ибо долго и ты сжёшь меня болью, Иступляя ожилы ножи. О, Владыка! злись до отвала лишь остынув меня покарай ибо тяжко рука твоя пала мне на теме уймись Адунай! боже Густые, сколоты мышцы скрупулезен и мощен твой гнев но не мыслями пыточник мытырь мой же Кости, мне гложущий грех. Грех мой, тот, что как шквал ураганный пал, поклажи и прилипнув к спине. Изподношисьей гнойные раны бьют гнильем в ноздри людям и мне. Грех жильмиг. Что же тратится в вечность, Чтоб изжит был из вечности грех? Миг владели мной дури беспечность, Что ж, навечно лишен я у тех. Я калека, изломанный в чреслах, Каждый шаг мой невольный поклон. Что же боль изнутра не исчезла? сколь не черпал ее хриплый стон бог вот просьба мольба бог вот вопль мой вот мой страх вот бессилие вот я с тьмой в очах в самый яркий из полдней но любивший Други, семья. О, гавэй, вэраэй, вэкровэй. Там все поодаль, Со мной, не со мной, А враги те сживают со света, Вот подкоп под моею стопой. Их злословию страшно перечить, Изведут, коль хватит через край, Раздразнив разумностью речь Заменяй, Матветь, однай! Станут шутки шутить, скались скверно. Лишь шатнусь я, лишь дрогнет нога. Никну, словно стреноженный вервью, Ниц уж! Что ж так обмотка туга? Что ж досада на грех все не легче? Шаг шагнуть мне, споткнуться о боль. Что ж пред каждым винюс, Зная, грешен, глуп и плох, Пред одним лишь тобой? Что за людь? Вот, без тени смущения, за военный и мирный мой труд воздают мне не дружбой, а мщением, ненавидя, за тягу к добру. Их все больше, о, в них не исчезни, в одиночестве не покидай, на виду у несчетных нечестных. Адоннай, Адоннай, Адоннай. Псалом 39. Давид. Егитуну дирижёру для хорового ансамбля. Я умолк, обуздав многословную речь. На замок, взяв уста, стал я мысли стеречь. Страшен люд, к злым взывать, Их толкай к добру, гиблый труд. Затихаю, встречая гурьбу. Больно, боль. Взбаламутилась в сердце моем, Рвется в бой мысль на мысль, Стрелы пышут огнем. Вновь язык так же вслух Вопросил Божью ввысь, Как привык. Сколь длина моя, Господи, жизнь! Дай мне знать, Где последний мой в скалах провал? Пять, пять, пять. Ты ведь сам мне тропу отмерял. День, день, день. Ты их сам мне отсчитывал, Бог. Все ж я тень, я ничто. Жизнь ничто, претенок. Тобой. Коль Эвель, все тщета, в жизнь не верь, Словно некая вдруг густота поредела, Человек, словно снег, тает, селла. Призрак людь враж входя для кого копишь прок я ж и смут на тебя поожас вырвусь бог от грехов лишь храни меня лишь не давай ртам врагов всласть меня изживать аданай Мой конец средь своих всё же ты допустил. Стой, Творец, Охлади их предательский пыл, Встрянь и казнь отврати, Злых задобрить успей, Не дай пасть от удара десницы своей. Грех как моль, Вест, да коль не останется грешного тела, Грех, как зверь по следам, Эль, эвель, коль Адам, Мним любой человек, Снеть он, селла, Лишь мольба, обними меня, Ибо, Господь, близ Тебя чужеземец я пришлый, Твой гость. Яр твой гнев, ублажись, Бог мой, Ярче огня, пусть во мне вспыхнет жизнь, Уходя от меня. Псалом сороковой. Давид. Дирижеру для хора и оркестра. Я свято верил, верил, верил в Бога, И он приник ко мне, впитав мой крик, Внес на утес, найдя в болоте лога, Вернул мне послушание стоп и икр, И песню новую вложил в уста мне, Хоть оду небу я бы спел и сам. Пусть скептик, видя, как я спасся, Станет сам верить, верить, верить небесам. Мудр всякий муж, кто небо счел опорой, Облокотясь на Божий прочный дом. Спесивца речью, путанный скорый не глуплен, Не искушен плутом. Обильны Божьи прежние деяния, Ясны намётки завтрашних чудес. Все, всё для нас, все ярче описания. Нет равного тебе, Жилец небес. Все не сказанней о себе рассказа, А ты лишь бескорыстен, Нежен, щедр. Тебя хвалить тесна любая фраза Для слов хвалы, Когда нахлынут разом. А ты прощаешь грех, Не хочешь жертв? Тогда сказал я. Все, что в свитках книжных предписано мне, Я исполню Бог, я объясню тебя толпе, Всей жизни в том смысл. Твоя тара — того залог. Я ратовал за праведность, и далее ты знаешь я не заграждаю уст и не скрываю ни одной скрижали из тех что в сердце мир тобой лишь густ твой лад разлит в нем ты открыл мне уши, меня избрав в среде глухих людей, чтоб вещий шепот твой я внес им в души я по щепотке из души своей не зряль сей ворох трепетный и страчен ужель я лжец не выставь на позор спаси спеши я снова загнан схвачен былым грехом мне заволокшим взор не грех Грехи, их более чем вьется Моих пред очи по ветру волос. Сбежало сердце, пав на дно колодца, И вражье воинство над ним сошлось. Слети ко мне на помощь, Боже правый! Срами, стыди, отодвигай врага, Пусть в шок впадут, готовим не отраву, Мне говорящие «Ага, ага». Будь чуток к ищущим с тобою встречи, Дай им напасть на след, на взгляд. Я вис! Пусть скажут «Вечен Бог и человечен» спасение истинного, чуя близь. Бог, вот я, нищ, не стой, не стынь, не думай. Бог, вмят я, ниц, в ничто, но ты, ты, дух мой.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 Ставший на место несчастного. В день, когда взбешено злыми кознями грешников в небо, Бог изляс, с добряком обойдется участливо, Оставляя в живых меж ладоней своих, Пряча от себя самого же в пылании кромешного гнева. Счастье этот мил человек впрок хлебнет. Выдох Божьего гнева не швырнет его В скопище недруга в небо. Небо свежестью щедро поделится с ним, Если он заболеет. Кто добр, тот храним. Ты ж, о Боже, смертный одр его, Разворошенное ложе — Так под ним перестелишь, Что станет с недугу неловко Донимать его больше. Я ж робко говорю, Загляни-ка мне в дом, Лекарь-бог. Излечи, выбей, вытряхни, Выветри грешную душу. А грехе я, ты знаешь, каком. Вывей грех мой наружу, Изнутри я едом. Пред тобой был я плох. Это ль веский предлог для людской лютой злости. Для них я хорош, если честно. Говорок по углам. бы сдох. Про меня надоел. Ох и о! бы само имя его, Чтоб скорее позабыть о самом с ним исчезла. Гость ли В смолкший дом мой войдет, Раз уж замертва Я за немог? Что не скажет, стал Солжет. Хоть бери в доме дверь на замок. Лжет, Страдая лицом, Лжет, с хитрецом, Лжет, Запутанной речью нескладной. Ждёт, пока взятый им с потолка Жадно сердце свое не накормит неправдой. А уж после выйдет вон и давай толковать не по делу, Мол, такая уж хворь прицепилась к пропащему телу, Порчи столь окаянные. Улицей словно поток, шепоток. Даже преданно кроткой со мной, Бывши в битвах, моей рукой, Правой, левой, друг, любивший мой дом, Евший хлеб мой, вдруг, Над клетью моею грудной, занесенной пятой, Мол, не встанет больной, Верить в чудо нелепо. Небо, небо, о, небо, о, небо! Бог, а ты подыми меня, скинь. Если я отплачу им, я пойму. Ты вернулся ко мне, тем же истово чутким. Ты Рукой лишь подать. Мрут враги, Пали вспять их, как горты, Ибо вот ты! Свой назойливый грех я, Ты знаешь, избыл. новья Не выволакивай, а! из подобла облака крыл солнце застищих На обнаженные воды На снега, на кипящие дюны пустынь. Бог Израиля, Бог мой. Аминь и аминь. Псалом сорок второй Бнэйкорах Короховы сыновья По умудрении Как олень спешит к водопою, Так душа к беседе с тобою. Так когда ж, гость живого Бога, Я коснусь твоего порога? Сыт хлебом, Слезами, люто. Где, мол, Бог твой? Я пытан людям. Смысл в былом я ищу с тоскою. В Божий дом я входил с толпою Благородной и благодарной. Бытность празднующей, как дар твой. Что ж ты стонешь, душа? Что сникло? Веруй в близость Божьего лика, В нем спасенье. Терпи без стона, Ибо я его славлю снова. Только никнет душа, не внемля. Боже, я в Иорданских землях, На Хермоне и на Мицаре, а Тебе вспоминаю. Царя! Водопадов громкие горны Выкликают новые волны Мощных вод Из вселенской течи, Мне их сваливая на плечи. Днем Эли полон доброй воли, Ночью я лишь ему О боли стану петь. Станет песнь, излитой слезной просьбой, Мольбой, молитвой. тыль забыл меня? Я ль не нужен? Я в облаве, кольцо все туже. Стыд грызет меня вражьим людом. Где, мол, Бог твой? Я пытан люто. Что ж ты стонешь, душа, что сникла? Веруй в близость Божьего лика, В нем спасение и жди без стона, Ибо я его славлю снова». Солом сорок третий Бнейкорах Элогим, рассуди меня с людом моим, Столь неправедным, словно чужим. Заступись, сам вступи с ними в спор, И рукой своей ложный укор от меня отведи. Я гоним, ибо ты, Бог моей правоты. Тыль не в ссоре со мной, Я тесним и обложен врагом. Свет пролей над моею тропой, Под крутым восходящим углом На тобой обитаемый холм, Где под жертвой уголья горят, Веселя боняний взгляд. Ибо ты... Бог неистовости. С куей громкими всплесками арф Я хвалю твой благой, Божий нрав. Не стенай, пой, душа, а не плачь. Адунай, вот раздатчик удач. Верь в спасение веселье готовь. Вспрянь, душа! Я хвалю его вновь! Псалом сорок четвертый Бнайкорах Дирижеру для хора и оркестра Узнайте всё. И умудритесь все. Так было, Ибо чуткими ушами мы слышали Из первых уст. Отцы рассказывали о твоем деянии В их дни, Эли, Для них свершенном, давнем, Когда любил ты их. О том, как ты всю страну Их за собой привел, Всей грунт врастил Взамен иных племен. Тех ты изгнал, Восстание сокруша их. От сыни саблей Сей взяли край. Слаб сабли тусклый блик, Хил мускул их. Ты правил схваткой жаркой, Твой лик для вражьих лиц Разящей яркой Слепил и жег. Ты К своим на помощь. Ты расстелил Прид ними почву, поросль, Вскрыл питьевой родник В породе скальной. Так заповедай Спасенье Якову, Везенье нам, Чтоб завтра Взбунтовавшимся врагам Под нами пятиться, Чтоб бунт их был Осмеян. А нашим Крылом твоим Войскам дай, как быкам Их избодать, их затоптать Засеяв поля победой Не столь умён я Не столь надежный Ломкий щит и лук Как ты спасал нас в старь, Спаси нас, друг, сегодня Селла, за что, Всевышний, Ты пред врагом нас опрокинул спять, Вверх в стыд, ты не выходишь с нашим войском, Ты на съеденье нас рискнул продать своих, И за ценой не стоя толком, как скот излишний. Сброд корчит рожи, Пред грешными ты поднял насмех нас, Ты грех свел с благочестием, Смешав их с нами. Нас грабят. Кто мы? Притчи для потех И для покачивания головами. И вот мы сами себе негожи. Перед наглой позой Зарвавшегося в кураже врага Залью дом, Зайдусь зажатым криком. Нам мстят, Но, Бог, хоть и далек пока, Живем мы по твоим заветным свиткам. Не быть нам порознь! И, впав в немилость, Мы те же, Бог, И днесь, напасть терпя, Не отступило сердце от тебя И не сошло в обочину с дороги. И то ли ты нас предал, То ли взыскал с нас за пороки, Но рвение к тебе души, стопы Не умолилось. лишив нас силы там, где шакалы бродят, Помнишь, Бог, ты Лица нам окрасил смертной тенью. Но не рванулись руки и сердца к чужим богам, К чужому к ним к моленью. Ты не простил бы? Единоборцы, любой из нас сплетен с любым из них отчаянностью, противостояния. Отвергнув божества племен иных, Для них мы скот домашний для заклания. Бараны, овцы, Проснись же, Боже, Что спишь, за облаками пряча лик? За нас ты больше ни капли не испытываешь страха, Ибо унижена душа до праха. Утробая нёд к земле, Тыль невелик, Вздыбь наши ради, Себя же ради! Псалом сорок пятый Бнэйкорах, дирижёру для голоса и шестиструнной лютни, дабы понять, постигнуть. Песнь любви Благой порыв из сердца рвётся в речь переселиться, в искусство рифм. Язык мой не пероли скорописца, Найди мотив и крох от звука стров и арф и скрипок не утаив, дарю царю нерукотворный свиток. О, царь, влета живая прелесть в твои уста, дабы слова твои не гасли без следа, а вечно, вечно славились и пелись.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 Ты лишь легко и ровно правь Уже ручной упряжкой кротких правд. Твои клинки заострены, Падут, лишь стройсь к бою, Врагов полки, Со стрелами межребер под тобою. Твой трон навек. Твой скиптор означает справедливость, Ты чист, как снег. За сим твое избранье мало длилось. Сам Бог тебя на царстве помазал оливковым, С деревнем рущих маслом. Тебе дал власть, Хоть ты не был в клане старшим братом. Твой в блестках плащ С коричным, мирровым, алоиным ароматом. Царь, терем твой слоновой кости, Слух твой тешит лира. Царевин рой, вблизи зряд гости, Золотом афира расшит наряд, Стоящий справа от тебя царицы, Близ медных лад, таящий Мощь благой твоей десницы. Дочь, ухом, Оком и душой мне внемли. Невеста юная, родные земли, Дворец отца, забудь. В былую девичью не рвись, обитель. С тех дивных пор с царем не спорь. Захочет царь твоей красы, склонись. Он повелитель. Сам пышный цор тебе дары пришлет. Вельможа станет твое лицо О милости молить, Забыв о сане. Честь скромных вежд, О, да не будет тронута укором, В огне одежд, Расшитых клетчатым золотым узором, Войдешь, а следом Пустошь царских комнат Твои подруги Радостью наполнят. О, царь, Отцов заменишь ты Своими сыновьями, Их удальцов По всей стране Поставишь ты князьями, Вовеки о тебе Не смолкнуть толком. Знай, Сыновья и отцово имя дадут своим, А те своим потомкам. Оно любимо. Псалом сорок шестой. Бнейкорх. Дирижеру для хора и оркестра. Песнь воодушевления Божья помощь, явная, тайная, По обретаема. Потому и внемлем без робости Гулу скал, кринящихся к пропасти, Со Содроганию сердца подводного, Веря торкам локтя, Господнего. Салва. Блеск ручьев Тешит жителей Града Божьего. Из обителей Адуная Это Святейшая. Зорь да зорь, Крепя её, В ней живя, Бог вне Абриса. Лишь Теплынь лица Если ж враг в округе всколышется, Станет твердь болотом для всякого. Селла! Кто пойдет на Якова? Ни голов, ни шлемов, Ни птиц вокруг И ни воин Бог вырвал мечи из рук, Колесницы сжег. Вновь ярка трава. Селла! Кто пойдет на Якова? Псалом сорок седьмой Бнейкорах Дирижеру для хора и оркестра Рукоплещите все! Рукоплесканием вашим заслушается тот, Кто милостив и страшен. Под нами покоряя чуждых, Он предела величию нашему не намечает. Селла! Взлет Бога высь, сопровождаемый шофаром, Воспойте все, кто песенным владеет даром. Бог воцарился над землей, Воспойте ж небо, потомки Авраамовы, Не стойте нема! Сплотились лучшие, Жрецы, князья и свита, Сойди к ним, Бог, Ведь их щиты твоя защита. Солом сорок восьмой Бнейкорах Велик Господь, а в городе своем он истовей, чем где-либо прославлен. Господень град, как жемчуг, вкраплен в холм, который в свой черед, в бессмертие вправлен. На склоне северном Циона Бог во всех дворцах незримый гость, И в каждом простор для крыл его, ковер для ног, Ибо, когда цари нездешние отважно пошли на взятие его горы, Оцепенели уж, придя к подножью, Бежали в поисках любой норы, И било их, как роженицу дрожью. Торшишский флот он вмял в пучину вод, Восточным ветром вдруг осатанел им. Слух тебе не лжет, бог цевоот. Все так, что слышали, то видим. Селла. Рад миру край, избегшие беды, всех веселее Жены в иудеи. Сердца им тешат правые суды, Господни с недругом счетов сведенье. Раздумывая, Боже, о тебе, Чьей славе самый край земли граница, Чья милость во в дружбе и в борьбе И справедливо ратная десница, Мы обойдем Цион, оглянем холм, Пересчитаем башни зорким глазом, Прибавим этажей дворцам, И в том, что вечен Бог, И вечно жизнь при нем, Потомков убедим оград кольцом, А не едино Торы пересказом. Солом сорок девятый Бней Корах Дирижеру для хорового ансамбля Внимайте, обитатели вселенной, Простолюдины, князь, Богач и нищий Моей сердечной думе сокровенной. Задам загадку скрипки Та отыщет... В себе ответ И отзовется притчей. Чего бояться мне в коловороте Безумствующих я родней ненастья? Нечестия стоп своих, Свои пороки страшней Любого пришлого несчастья. Что хвалишься мощной, Живя богата всех лучше, Нет, не наскребешь ты суммы, Чтоб выкупить у верной смерти брата. Дай себя. С земли дурак и умник Исчезнут вместе. Слишком дорог выкуп Или не подкупен обладатель силы, Держащий сверху нас. Одно на выбор Увидит всякое дно. Своей могилы. Жилища мыслят вечно, Тын да зелень, И оставляют их за сыновьями, И нарекают нажитые земли Своими собственными именами. Великолепен люд, Но не бессмертен. Вот на руку ослабнув, Птица села, Их путь, их дурь, Но выросшие дети Устами нежными их одобряют. Селла, как мелкий зверь, Людобречен на гибель. Умрут рвачи, Бедняк учует утром, Как за ночь преисподней Станет гнилью, Былая мощь их, Сердцем их не мудрым И нет у них обители. Но, правда, покинув тело, Не осиротела моя душа, избегнувшая ада. Ты взял ее к себе, Всевышний, Сэлла. Не бойся, богача, Пусть умножает свое добро, Пусть угождает чреву. Люд уважает самообожание, И страсть к очищенному Злату сребру. При жизни похвалявшийся Судьбою Лоб ему то и как и то Аколь. По смерти он не захватит Ничего с собою. Идя к уже сидящим Не при свете Своим отцам. Прекрасен людь. Рьян сердцем, Но тварям гибнущим подобно Смертен. Псалом 50 Ассав Эль-Элохим Адонай От рассветных лучей до закатных Убеждал облюбованный край Выбрать судей, судить виноватых. Божьи стопы холм Цион принял нежно, Как скрипки на плечи. Хоть вокруг Адуная огонь, Сквозь пылание слышны Божьи речи. Бог покидал холм красот, к нам сходя, Я пред ним пламеняла, чтоб судить нас. А голос с высот возвещал, что судья, вот он, Селла. Кличу я паству свою, к заключившим надлеющей жертвой Свой нетленный со мною союз. Подходя со святейшою меркой. Предостеречь их хочу, говоря, Бог ваш, я, люд, я, Бог ваш. Не корю, мало жертв, мол, ничуть, Все сожжений, с лихвой, надо больше? Я ль умолю ваш прокорм Ни кельца не возьму из загонов, Ибо скот мой на тысячах гор, Зверь лесной на прогалинах склонов. С каждым птенцом я знаком, С каждой тварью меж злаками в поле. Яль в золкав вопию, а с ясном, Все при мне, мед и живность, и поросли, Ем ли я мясо быков? Кровь козлов пью ли? Нет. Глад и жажду утоляю я Облаком слов Дух мой славящих. Искренность вашу Внутрь я вбираю, как снедь. Пламя ссыто парными боками. Вы С дымком перешлите мне весть, Мол, обеты исполнены вами. Выключьте с неба меня, Коль хлебнули вы горе сверх меры, Я спасу вас, доверие ценя. И сказал, встав лицом к лицемерам, Эль, Элогим, Адонай. Как мои, пред толпой вашей речи. Все в них верно, про ад про рай. Что ж, дорогой домой, через плечи их Расшвыряв на обум, вновь стыдясь их, Вновь духом ригея рветесь, Встретив воров в их гурьбу, Примыкаете к прелюбодеям? Грешник, ты дал волю рту, Знать уста болтовне не преграда. Плел ты злым языком клевету, Мать позоря ветом на брата. Ты говорил, я молчал. Уличать на тебя стать похожим, Продолжателя грешных начал. Ты чужой, и спасением Божьим Дух свой не тешь. Не стенай. Эй, Элохим. Адонай. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. или качай совершенно бесплатно. Солом пятьдесят Давид За то, что он вошел к Батшеве, ему в вупрек, на там пророк негодование Божье рек. Давид взмолился. Сжалься, Бог! Сей грех, как зверь, повис на шее. Он то за мной, то предо мной. Твои же пальцы совершенны. Сотри, смой, сотри и смой, Очисть меня от хищной скверны. Я грешен пред тобой одним, Явил я зло чам твоим, Бессовестностью честь поправ. В своем суде ты чист и прав, В грехе зачат я. Мать моя была простая, Прост и я. Вот в чем призон. Честь, Господь, душицы, Душу мне и плоть. О мой, я стану бел, как снег. Устрой мне от греха побег. Верни костям былой покой, Они расшатаны тобой. Отворотись, мой мерзок вид, Но прежде дух мой обнови. Не повелось ли испокон, Что я в беде тобой спасён. Вот кровь на мне, Исправь одно, И сгладь заднящее пятно. Бог, спрячь лицо, гнушаясь мной, Но свой целебный дух святой Прочь от меня не уноси. Жди, каясь, вдоль твоей стези Пойдет и грешник, и злодей. Я приведу к тебе людей, Открой уста мне, Чтоб язык мог восхвалять Твой ясный лик. Твой жертвенник сегодня пуст. Огня не хочешь ты. Так пусть взамен дымка Побеги дум печально трепетных Взойдут к перстам святой твоей руки. Ты не презришь моей тоски. Бог, так ли ты неумолим? Будь добр, дострой, Иерусалим! Благоволением души добро в ционе соверши. Бог, нет, не грусть, Когда не в мочь, а полнокровной жизни мощь тебе мила. От таковой ты да ждешь, Пригнав слугов на жертвенник священный твой Возложат лучших. Из быков? Псалом пятьдесят второй Давид Дирижеру для голосов и струн Урок печали Когда пришел Дуэг Эдумитянин, И рёг Шаулю как свидетель дела. Давид пробрался тайными путями в дом Ахимелеха. Храбрясь, не что нанесённой хвалишься обидой, поводишь языком как острой бритвой. Предательство дороже ли дружбы дивной, а злой ложь добра и правды. Сэлла, знай, любящий вертки и наветы, Бог вырвет из шатра тебя навеки. От живых тебя торгнут ветры, Чему благие будут рады. Сэлла, не посчитал ты Господа плотом, Гордясь лишь златом да отар приплодом, Закаливая дух злодейством подлым, Таков ты, муж, ты зря был мною чтимым. А я оливой свежий шумом ливня, Под спудным помыслом, порывом зримым, Листвой густой шепчу «Ашем!» Лишь имя, оно лелеемо благочестивый Псалом пятьдесят Давид Дирижеру для голосов и струн Сквозь боль Провидение Сказало сердце негодяя, Бога нет, И ну грешить, губить, Кривя душой, мол, Гоже жить, не творя добро. А ты в голубизне, ища средь варваров, в людей, Таился, Боже, нечеловеческим отчаянием томим, Тщась на полях, на площадях и на дорогах, Лерот Аиш Маскил, Дореш Эт Элоим, Увидеть мудрого, который ищет Бога. Но нет творящего добро. Эйн осетов, Эйн гам эхад, Ни одного. Не знали разве, едя мой люд, как хлеб, до да крох со всех столов, — Воскликнул Бог, мной из заповеданных основ. О, да, но отступили, Давно хлынуть грязи. Но даже там, где страха нет, Охватит страх держащих пленный Божий люд Клещами злости нас обложивших, Престыженных нами. В прах рассеет Бог их перемолотые кости. Возврат своих во что бы ни был оценен, Но пленных воинов домой вернет Цион. Солом пятьдесят Давид. Дирижеру для хора и оркестра. Урок обиды. Когда пришли зефеи и шепнули царю Шаулю. А ведь Давид скрывается у нас. Давид взроптал. Эль, вытащи волю в сердце воплю, Меня, меня, нащупав тайный лаз. Снуют, ища души моей и тела, чужие. Селла, тебя, тебя не видя пред собой, Ты ж верностью ли мне, в меня ли верой врагов повергни? направик злобы против них же в бой и ублажись благодарение жертвы заметкой жест твой псалом 55 давид Дирижеру для хора и оркестра О Бог, не скрывайся от моей мольбы. Бог, отзовись. В словах моих стенание. Слух ловит гомон вражеской гурьбы, а дух судьбы смертельное касание. Кто даст мне голубиных два крыла? Мой страх таков, что уж дышу не смело. Я улетел бы, стало бы мне мила сама безлюдная пустыня. Селла. Найду, я знаю, есть приют в песках, Мое убежище от бури и бедствий. Пусть говорят на разных языках один с другим враги. Немые бездны, глушащие любовь словесный хлам — Пусть лягут меж вступающими в сговор. Погрязший в распрех и распутстве город Обходит стража по его стенам. Ложь, плутовство, на кое вырос спрос, Не сходит с площадей. Ни Нечерствый недруг средь толп меня клянёт. И об это снес, нелютый враг. Я вскрылся в горных недрах. Но ты мне равный чувствам и умом, мой лучший друг, с кем я давно знаком, с кем вместе мы ходили в Божий дом и наслаждались искренней беседой. Какой ты счастлив надо мной победой! Бог для врагов моих найди врагов а нет свалих в ад живых и целых ибо злодейство в голубе их домов и в клеть их грудной гнездится сэлло взывай утром вечером и днем и ты избавишь мир от злачных логов Я счастливишь праведника в нем меня услышал. Ибо мерзких много, И им не воспитатель Эллуим. Чуть что они расторгнут дружбы узы, Кольнут мечом того, кто в мире с ним, И предадут военные союзы. Уста их мягче масла, В сердце ж брань. Слова Елены, но как сабли ранят. Взложи печаль свою на Божью длань. Бог превзойдет себя в благих стараниях унять ее. Нет, в радость обратить, тебя за локоть взять, направить прямо, Чтоб не петляло праведности нить их сведет он в гибельную яму. Таких, кто кровожаден, дик и яр, Им не прожить и половин их жизни. Ты снова заодно со мной, А я, я полагаюсь на тебя. Все вышни, Солом 56. -й. Давид. дирижеру для хорового ансамбля. На мелодию Йонат ЛМ Рехоким. Не мой скиталец голуб. Эпиграмма. Когда филистимляне Давида взяли в Гате. Злой человек, как пламя И я в его обхвате. С ним, как с напавшим волком, я бьюсь, Как с волчьей стаей. Но Бог в сражении долгом ледок отваги тает. Я сжат, больны лишь мысли. Успей прочесть их, Боже, всё что не в силах, мышцы ты без усилий можешь. Злой люд нещадно рушит резон моих речений, Моей не верят дружбе рабы предубеждений. Тайком, шепчас, сбиваясь в занощевые гурбы, К ножу питают зависть в моей сердечной глуби. Не так, но так и будет, коль ввысь меня покинет. Как псы приникли люди К моим следам на глине? Не сам ли исчеркал ты Моим скитанием карты? Написано ли в суе тобою Книга судеб? Мои ты слезы сложишь В твой мех овечьей кожи, Порвенью сердца к бою пойму. Ты — Вновь со мною. Всхрабрюсь, пусть я в опале, Но для души и тела, чем человек опасен, Что мне он может сделать? На мне мои обеты, я их исполню, Боже! Покажи, рубят ветви, Пока их в щепы крошат,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 Солом пятьдесят седьмой. Давид. Дирижеру для хорового ансамбля. На мелодию Альташхет. Не губи. Эпиграмма. Когда бежал Давид в пещеру от Шауля, Таясь, шептал. Бог, снова в жизнь шагнул я. Помилуй, Адунай, меня помилуй. Под сенью крыл твоих дождаться, дай мне конца счастья Дух мой, полня силой, убежище мое скрывая в тайне. Все начинания для меня во благо ты завершаешь, Бог. Нужда назрела, вмешайся, сладь с назойливой ватагой. Ступись, меня сглотнуть готовы. Селла. Бог, словно в львов, в огне, в пыланье, Я средь сынов людских, чьи зубы — стрелы, а языки — мечи. Своё влияние и страть сполна. Вот-вот я пойман. Селла. Подстереглись сетями наготове, Он в яму по лесамей. Свежеет сердце, крепнет сердце В торе моей в груди таящейся осанне, С опаской дремлющей в пространстве узком. Но на свободе, Бог, я громко, Громко спою тебе, Проснись, мое искусство. Начните, арфа, скрипка. Что ж ты кробка? Я пробужу зарю хвалебной песней. Подхваченный спросонок под небесьем. Псалом пятьдесят восьмой Давид Дирижёру для хорового ансамбля На мелодию Альташхет Эпиграмма Так ли вы справедливы, а? Лживы, чтоб, собравшись, толковую речь вести? Так ли вы беспристрастны? Фальшивый, чтоб судить Нас? С лихвой Ли у вас честности? В сердце умысел злой, А во рту клыки, Яд змеиный с них Брызжет без повода. Лишь родившись На свет вы отступники, Вдаль от Чрев матерей, вдаль От господа. Ухо Глухо вы, законопатели, короб-кобр, чтоб в покое и в целости, обхитрив колдунов-заклинателей, спать в клубке. Бог сломает вам челюсти, напряжет он свой лук, и в раскаянии задрожите вы так, что сотретесь в прах. Как улитка от зноя растаете, Как с приходом весны Поздний лед в горах. Истечете, как выкидыш женщины, Не увидевшей солнца. И раньше, чем пересохнет стручок Вплоть до трещины, А николкой шип станет ранящим, Божий гнев, словно вихрь, Сдует в прорву вас. А благой, видя правую Божью месть, землю с ног смоет кровью порочного и шепнет. Суд-то есть! Бог-то есть! Псалом 59. Давид. Дирижеру для хорового ансамбля На мелодию Альташхэт Не умерщвляй Эпиграмма Когда Шауль под вечер нарочных Послал к Давидову жилищу, Чтоб зятя поутру убить, — Бог, отсеки от дома напрочь их! «Глянь, ждут, не выйдуль, крови ищут!» Вскричал Давид. «Уйми, убийц!» «За грех ли мой им наказать меня?» «Нет, до того им мало дела. А ты проснись, бог циваот, воспрямься, вышний, мне навстречу, вняв в душе отчаившийся. Целла! Засада у моих ворот. Поблескивает брань на их устах, Как сабли грань, Мол, слеп Всевышний. А ты возьми их на смех, Бог, Но не убей, избегни искуса, Униз лишь, не лишая жизни, Заставь скитаться вдоль дорог, Себя стыдясь, бродить по улицам, Остать в живых, но не удела За все, что рты их изрекли. Убьешь врага, и зло забудется, Ибо подходчив люд мой, сцелла. Все ж лучше их сметись земли. Любая мысль моя о Господе, К нему все мысленные речи. Враги ж близ кухонь ищут снедь, Ворчат, как псы, слоняясь в городе, И возвращаются под вечер рыча. Никто не дал нам есть. Бог, я пою тебя. Ты ж всякого круши изменника, Чтоб всюду зрел люд, что только ты оплот единственный владыка якова мной воспеваемый бог чуда мне внемлющий бог цваот псалом 60 давид Дирижёру для хорового ансамбля. Запись на папирусе. Поучение. Когда Юав, командующий армией, с победами над арамейцами из Нагараем и арамейцами страны Цова вернулся в праздничный Ярушалаем, когда потом был покорён Давидом край и В соленом доле, в гей-ам-мелах, Где он сразил мечом двенадцать тысяч ратников умелых, На спаде сил маля по ходу дела. Ты с нами, Адунай, или ты с врагом? Восстанови наш фронт для главной схватки. Ты землю расщепил, лечи разлом. И б развершися толще, шаткий! Нас напоив отравленным вином, ты в битвы бросил нас в бессилие тела. Ты стяг вручил нам, мы его несем, хоть кисть слаба, во имя истин Сэлло! Господь, в высоком реенье его. Лишь древко поддержи своей десницей, Спаси, любимый люд свой, от врагов. Что свято обещал ты, то случится. И своими разделю я шхем, И с той же целью дол сукот измерю. Гелад, Минаше мой, На зависть всем с эфраемом моим Наденут шлем, столь прочный, Что приблизятся к бессмертию. Уж Яуда скрижаль моих руках, Муав корыцем для мытья заплещет, И наедом я брошу свой башмак, И возликует честь меня, пелешет. Но кто... «Ми ее веление, Ирмацор! Кто поведет меня в град укрепленный? Кто приведет меня в дом? До коих пор дремать ты будешь В облачных пеленах?» — Вскричал Давид. — Ты с нами или с врагом? Давно ты не выходишь с нашим войском? Ты помоги. Хоть много нас кругом, чтита людская помощь. Боже, мрям ты обладаешь оживление свойством. Салом 62. Давид. Едитуну дирижёру для хора и оркестра. Бога жду. Бога жду терпеливо и молча. Из прозрачных камней Бог возводит прозрачную крепость. Я спасён в ней. Хоть зрим тьме бунтующих полчищ, Чуть шатнусь, обобрусь. Но доколь вы умерьте свирепость? Что за радость жить я не давать человеку? Тщась низвергнуть с им взятых высот, Вздор о нем всюду сея, Славя вслух, ненавидев душе, Как помеху. Миг и шатким забором Вы замертво рухните Селла. Бога, жди, слышишь, люд, Терпеливо и молча. Жди в немом излиянии пред ним наболевшего сердца. Божья нежная длань, Неземная помощи, Строит мир наш прозрачный, Убежище праведных. Сэлла. Ан эвельбная дам, Люд тщета, люд неправда. Всех поднять на весы, Ничего они вместе не весит Над награбленным не суетись. Дух не радуй разбуханием мошны, а над блеском сокровища смейся. Бог единожды вмолвил, но слышал я дважды, что велик Он и мощен, и милостив с каждым.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 Строит мир наш прозрачный, Убежище праведных. Селла. Ан эвельбная дам. Люд тщета, люд неправда. Всех поднять на весы Ничего они вместе не весят. Над награбленным не суети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 «Эль, Спаситель!» — Давид восклицал. Ухом, оком сопутствую стремнение, Жалоб, мольб, из души, В небо синее мною посланных в страхе, В бессилии, в страстном поиске Божья лица. «Алогим, выйдь навстречу! Что медлишь? К пленной плоти живой — Из песков сомленных безводим к тебе лишь лющий рвущийся как языков знай однажды при тихом вхождении в глубь святилищ узнал я твой лик изучив как урок ученик мудрый взор твой я вот что постиг лучше жизни твое снисхождение Словно маслом и туком душа насыщается, Словно руками я, легко небеса вороша, Нахожу тебя меж облаками. В мыслях ты и на ложе своем В самый сумрачный миг страшной ночи Лишь проснусь, мир вобрав в окаём Ты вблизи. Ближе стражей и прочих. Ты и всегда на моей стороне, Под крылом твоим нежным родится песнь во мне И звучание в струне. Прикипел я душой и десницей, Эль, К душе и деснице твоей. Те ж они, лишь недавно, Свои мне, кровны. Но с повадками змей, Пробираясь между дюн и камней, выбираем мне смерти смертей, Ищут тайный приют мой в пустыне. Правь плечом и мечом моим, Бог, Уготовь наглецам, сдавшим бой, В преисподнюю переселиться, Изорвавшись меж острых зубов дикой, Падкой на лисицы. Ну, а я в гуще толп днесь гоним, Завтра в Боге спасен. Житель края станет именем клясса моим, И болгущей рты Элогим заградит, Клеветы не желая. Псалом шестьдесят Давид Дирижеру для солиста и струнного ансамбля Уж, коль об этом я, услышь и покажись, Ужасен враг мой, Элогим, От страха смертного пред ним Ты исцели мне жизнь. От наущения укрой в атаге злой, Чей заострен, как меч, язык, Чей, словно лязг железа, крик, Чье слово каждое в кадык, Встревание стрелой, В лед пущенный с тугой натяжки, Тетевой, внезапно, в доброго душой. Что плохо, то, мол, хорошо, Решают меж собой, вступают в сговор, Темной ночью ставят сеть, перемывая кости жертв, Надеясь, что в любой душе хоть мелкий грех да есть Кто видит нас? Чей глаз? Пусть в облаке проем. Смеются, а споткнулись все меня в нелепый свой голдеж а собственный язык а ложь а божие копье покачивая головами добрый люд взирал на правый божий суд и разносил вдоль всех дорог благой молвы поток пусть всполошатся все но истину поймут мы переплетены с творцом его лишь в нас наш только в нем единственный приют псалом 65 давид дирижеру для голоса и струнного ансамбля Леха думия тегила, Элогим, Тебя тишина восхваляет Всевышний, Ты рядом, в Сионе, Ты ухом своим Внимаешь всеобщей восторженной тиши. Молясь, мы клялись, Мы давали обед, и вот Бренной плотью влечемся к тебе. Сильней меня, грешное слово, Но ты не верь ему, Бог, И обмолвку прости. Кто гости твои? Кто пройдет? Яль из них Твоими дворами Вне вечного хлама. Уютом насытится комнат твоих И святостью На и святейшего храма. На сущных делах безупречно умел, Ты связка массива с краями земель. Ты остов хребтов, Ты опора морей, Ты волн усмиритель в их грозной игре. Как рокот морской, Гасишь ропот людской. Покой! Я в твоей опоясанном мощью, В тебе убедившись на ощупь, воочию, И злой испугавшись, на путь стал благой. С восходом, с заходом небесных светил Мы хвалим тебя. Ибо в срок ты пролил на всходы Такой многоводный поток, Что тяжким зерном переполнил ток Завел ты порядок, И помнишь, и поешь с лихвой борозду. Опускаешь ты дождь на коме земли, Кои капель долбешь, мягчит, уплощает. Рождается рожь, Проклеву ростков Ты приходишь на помощь. Прекрасен, увенчанный благостью год, Творимый тобой, Дивен времени ход, Твой след источает целительный туг, Как всё что поёт и ликует вокруг. Оделось пустынное пастбище стадом, Долины укутались хлебом. Год сладок! Псалом шестьдесят шестой Дирижеру для хора и оркестра О, восклицай, в честь Адоная, вся земля. Пой славу имени его, обличью пой. Славь славу самую о Господе, капелла. Скажи, о Бог, страшны твои дела, И Излясь враги твои заискивают пред тобой. Но поклоняются, как все мы, Селла. Иди, узри, сколь удивляюще страшны Деяния Бога человеческим сынам. Ямсуф он сушу обратил, Глубь обмелела. Ерден реку всем миром в брод мы перешли, Столь Богу радуясь. Мятежным племенам голов да не поднять Не распрямиться с Благословляйте все смотрящего на вас Хвалите, богу услышит ваш хвалебный глаз Он терн отвел с дорог Нас подсекавший в икрах Он души нам сберег, Хоть и пытал не раз Нас изощренно улучшая на показ, Как очищают серебро в горячих тиглях. Ты, Бог, нас в сети загонял, Иной народ Ты посадил нам на головы, Как Господ. Ты спины нам согнул, Ослабил наше чресло. Бог, сквозь огонь и воду увел ты нас домой. Но помню, что сказал я в горе пред тобой, По обещаниям своим плачу я честно. Со все сожжениями я приду в твой дом, Столь тучными, Господь. Ведь лучших овнов плоть На жар я возложу, Дабы до тла истлела. И под козлом я разожгу костер, И под быком. Я обещал их по спасении заколоть И воскурить дымком Высоко в небо. Селла. Богобоязненный Послушай мой рассказ о том, Что сделал Бог мой для моей души. В беде я звал его молящими устами И славил робким языком. Меня он спас. Но если б зрил я ложь в себе, Легко грешил, То разве был бы я услышан небесами? О, нет! Моление моё недолго длилось. Бог от меня не отвратил благую милость. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Солом 67 седьмой. для хора и оркестра. Да коснется нас божественная нега. Пусть с таинственных окраин света бела, Корм мира, явит лик свой с неба. Селла! Пусть сойдет он городам и поселениям, Чтоб спасителя узрев, мы жили смело По его лишь справедливым наставлениям. Селла. В честь его поток похвал не укращая, Ибо таково людских сердец веленье слышим. Поле изобильем урожая говорит нам а его благословение Псалом 68 Давид дирижёру для хора и оркестра Оявится Бог и во весь встанет рост, и недруги божьи развеются в дым Близ жара в ничто превращается в воск. Все грешники мира растают пред ним. А праведники, вы свое торжество от неба не пряча, Воспойте-то вот, чье имя — Господь. Кто отец сироте, вдове опекун, Всем советчик в беде. Бездомных бродяг Бог вселяет в дома, сидящих в темницах выводит на свет. Но спорщики, те в чехмятежных умах лишь бунт, остаются в пустыне навек. Когда проходил он предpastвой своей песками пустынными, села земля, шатнулась И ввысь иссочилась над ней, Над Божьим синаем, Дождем веселя Людей из Их Бог укреплял, Одаривая неимущих от бед, С тропы на тропу водя свой каал, Волохшийся тяжко междюн. Сорок лет Бог слово речет и расслышав его пророчицы войск увещают успех и вражи цари изгоняются вон и женщина делит добычу на всех И тот кто лежал меж камней очага не выйдя с копьем и мечом на врага всё ж в долю войд хоть не выстоял бою. Голубку победы узрев над собой С крылами, сияющими серебром И грудкой с зелёным и жёлтым пером. Когда же враги, чьим полкам нет числа, В щепоте Господней размелются в прах, То станет земля и бела, и чиста, Как белый, как чист пик цалмона. В снегах. Из зависти разве На горье башан Холмы твои словно с цепей сорвались, Бесять, что на скромном Сионе Свой стан разбил Адунай, Хоть одетый в туман Ты выше Сиона, башан. Небо близ, Избрал он Сион, Где в сиянии спиц сто тысяч незримых снует колесниц Обителью вечной. Таков был Синай, когда десять строк Для скрижальных страниц пророку Маше диктовал Адонай. Люд торой одаривая, обещав и в гурьбах Отступнических обитать. Прислушайтесь, Сэлла, Ведь в божьих речах Есть выход из смерти. Лишь недруга врать Голов не снесет. Злых не смея прощать, В их теме косматое Целит проща. Верну, соберу вас со скалы, со дна, Окрашу вам голени кровью врагов, И не обделю языки ваших псов. Рек Бог. Вот, прошествовал ты, Адунай, А вслед музыканты, певцы, люд, толпа, Средь девушек бьющий звонко в тимпан. Собравшись, хвалите же Бога и в Рим Израиль, чей вождь молодой Беньямин, Князья Ягуды, чей наряд сплошь из крест, Звулуны нафтали, народ, стань един, Чтоб силищу в общей мышце вобрать, Всевышним, даренную верным своим, Искуша! Из хама потянется знать с дарами К святилищу, в Иерусалим. Прикрикни на хищника, что в тростниках, На стадо быков, на ватагу тупиц, Любующихся на литого башка. Пред ним душу часть отмолить от греха, А не пред тобой упадающих ней. Все царства земные, народы, цари, О, пойте Творцу, селла, Пойте тому, кто в небе им созданном В свете зари спокон обитает, Как житель в дому. Отдайте ему силу мышц и души, Сто крат возвратит, Богом избранный край, Из окон святилищ его, Меж вершин хребтовых, Меж туч облаков, Лишь услышь спасительный голос. Бог яр, но скажи к нам милостив. Благословен Адонай! Солом шестьдесят девятый Давид Дирижёру для хорового ансамбля Песнь в папирусном свитке Выручай меня, Бог, Ибо тихо подкралось болото К оболочке души. Ни на чём не стою, Дно неплотно, Грузный тины поток валит с ног. Бог, спеши! Часть и пылок мой зов надорвалась и высохло горло в окружении влаги тлетворной. Ждать, теряя резон, шаря в тучах, уже полуслепо угасают глаза, глядя в небо. Больше рядом врагов, чем волос на моей голове. Но враг за что? Ни за что? Откровенно. И меня, и мой кров ненавидящих. Довод их ложен. Что не брал, то вернуть я, мол, должен. глупья Грех сей, кляня, все ж молю, Омут мой сделай бродом. Слышишь? Из-за меня да не будут престыжены с бродом полагающиеся на Бога. Бог-воитель, нужна лишь подмога. По моей лишь вине опозорены зря да не будут те, Кто образ твой ищут повсюду. Зная все обо мне, знай и то, что и стыд, и позор мой, В честь тебя перенес я покорно. Братьям стал я чужой, Враг, насмешкой тебя беспокоя, Встал меж мной и тобой. Сыновьям нашей матери кто я? Плач и пост легок, рост Бог, упреки в адрес твой я приму за пороки Стал я притчей для злых Взял я в ретище вместо одежды Во вратах обитая невежды пьют шихар Песни их лишь издевка Мои лишь молитва в направлении Божьего Лика. На жестокость вражды, преисполненный благоволеньем, Бог, ответь верным божьим спасением. Из глубокой воды, накрывающей тенеистой толстью, вынь, успей, взвей кистей своих мощью. Но подставь. Над чулом не захлопывай крышку колодца. Доброта твоя, ласковей солнца. Враг идет напролом. Бог и раб его вместе мы сломим наглецов. Зрись лицом, выйдь на зло им. Зная все обо мне, знай и то, что позор мой и стыд мой В честь тебя длятся пыткой обидной. Болен я, нет больней, нет людей, в чьих шатрах мне уютней. Яд в еде, жду глотка, уксус льют мне. Стань жестолых капкан для самих, Боже, выветри так их обитель, Чтоб в шатрах не сыскался их житель. Зол и алчин их клан, Свет затми их зрачкам, Склей их веки, Чресла шаткими сделай навеки. Ярый гнев свой, излей на злорадных, Впрямь чести лишенных. Бьют лежачих, тобой пораженных, Пленных, сбранных полей, тяжко раненых, Льстя глупым толком, бред больных Выдают грубым толпам. Бог прибавит этот грех к их грехам, Тем, чья совесть преступна, Справедливость твоя недоступна. Суд твой, честь не для всех. В список праведников невносимых Ты из книги живых изыми их. Я же мучим и нищ, мышцы слабнут. Господь укрепит их. Песнь. Господь в наших бедах испытан. Вот Кого возвеличь? Гимн мой Богу нужней В дар убитых коз, Тельцов в рогах и копытах. Глаз не смогут отвесть Безоглядно искавший Бога. Не идет ли? Сверкнула дорога. Близок Бог. Выси твердь. Реки, море И все, что кишит в них Воспоют тебя Друг и защитник Оживляя сердца И несчастным, и узником внемля Бог спасет иудейскую землю Несть циону конца Бог и град свой, и сад свой И дом свой Даст рабам своим в дар. Их потомство, в дом входя, Выходя за порог, Имя теплое вымолвит. Баб!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 Бог, помоги, обескураж врага. Вот их шаги, вот их ага, ага. Бог, поспеши, все злей и все резювей Добытчики души живой моей. даль не кольнет ее врасплох копье, Бесстыдных, Адонай, стыдом обдай. Да бы свободно мог тот, кто нашел твой лик, Вскричать толпе, что Бог велик, велик. А я душой открыт и не имущ, и наг. Ты ж медлишь, ждешь поры, который, взяв дворы, уж на порогах враг. 71. На тебя, Адонай, полагаясь, избегу твоего нарекания. Лишь спаси, прояви Божью благость, Взяв к себе, стань, как крепость наскальная. Преклони ко мне ухо, услышь вопль отчаяния, Дружбой уйми его. Взяв к себе под небесную крышу, Огради от руки нечестивого, От ладони злодея и вора. Ты из недр материнской утробы В мир перенес меня. Ты мне опора, Чтоб шаги мои не были робкими. Боже, многим служил я примером. Ты же был мне надежным убежищем. Не чурайся меня, дай мне меркнуть, Отцветать под крылом твоим нежищем. Вот уж лгут заговорщики громко. Царь-то сам, не увидев вблизи тебя, Царь-то стар, озирается робко, Больше нет у него избавителя». Адунай, слышишь, не отдаляйся, Стань вплотную, прорвав окружение, Пусть невежды, точащие лясы, Зрят нас вместе, Пусть жжёт их смущение, Беспричинно желающих зла мне. Я же, Бог, о твоей справедливости Буду петь день за днём. Славу к славе добавляя твоей Нет лишь сил вести счет делам Что свершил ты во благо Но о нынешнем дивном спасении Всем напомню не раз Бог, отвагой ты мне юность украсил В везенье столь счастливым молю И в грядущем не отказывай мне Вплоть до старости, До поры пока в гимне могучем О тебе из богов наилучшем Не спою, поддержав гулом арф, Мотив, в торе скрипками Грусти и радости. Ты, кто многие лютые беды Мне явил, о святейший Израилев, Вновь из адовой глуби, из бездны, В кой упал я, смертельно израненный, Изыми, из земли вырой, вытащи, Опозорив желающих зла мне. Ждут убийцы во вражеском стане От тебя, Эль, предательской выдачи им души моей. На растерзанье Справедливость твою Я в осанне воспою Я прославлю В сказанье Дело правое Дружеской выручки Солом семьдесят Для Шломо Бог мой, доводы Божьи свои, Справедливость свою В сердце царского сына всели. Дай царю, дабы правил он, То есть судил, сердцем так, Чтоб бедняк перемены судьбы ждал на днях. А грабитель, чтоб хищный свой пыл остудил. И тогда с чутких на ухо гор Хлынет мир на просторы страны В дар судье. За улаженный спор, За невздорный, А в меру вины приговор. Будешь праздничный, счастлив судьбой, Будет мир восхищаться тобой. Жив, покуда в расщелинах туч Солнца луч. Царский сын, Вот он сходит на скошенный луг, Словно дождь, Словно капель блестящая гроздь, И целебная сырь Избавляет от мук всё вокруг. Процветет при нем преданный Свой и прибудет елейный покой, жив покуда в расщелинах туч лунный луч. Син царя, власть от моря до моря твоя, от реки до хребта, чьи края окаймляет заря. Пред тобой на колени падет Островной и пустынный народ, И лизнет у ноги твоей прах Бывший враг. Шевы, севы, торшиша цари, Дорогие доставят дары, Хоть на службу к себе их бери, Столь добры, нет их благости мер. Ибо ты им покажешь пример, Отзываясь на вопль бедняка, Чья протянута к хлебу рука. Робких скроешь ты наверняка от врага, Кровь их, крови твоей дорога. А живет тот, кого тебе жаль, Златом шевы его одари, И плодами займёт урожай склон горы, закалышится роща плодов, коей горд и спокоен Леванон. Судьбы нищих, увечных и вдов пусть тревожит тебя и во сне. Пусть доносит молва, что в подвластной тебе стороне люд цветёт. Как густится трава по весне. Завтра имя твое согревать станет сад и жилье Легким солнцем. Сойдется к тебе, вплоть к твоей приживляясь судьбе, Нежно благословляясь тобой, люд любой. Бог Израиля Бог мой, Господь, Чудесами ты правишь один, Будь то небо, душа или плоть. Зелень, синь, лес, посевы, Бархан и пустынь, славьте Бога! Аминь и аминь! Смолк Концовкой молитв завершая Песнь для шлама Давид Сын Ишая Псалом 73 Ассав Воистину Бог добр Бог исто добр к израилю а к тем из нас чье сердце чисто добр ретивво К мне ж я ж я словно боль от свежих ран терплю скользя с топой по луже липкой крови Ибо я о благоденствию порочных позавидовал Им нет предсмертных мук Легко живет их племя, Нога горцующего туго где-то в стремя. Трудится? Где там? Пальцем сноб пошевелит едваль, Высокомерием объят, как в ожерельях. утоплив в пакостях своих, как в облачениях, Глаза их выпучены, вытолкнуты жиром, Уж так и не тучные всего. Овец, вещей, семян, У них обильней, чем нужно телу живу. Пред вами речь ведут надменно, Сверху, с облака. Живут не сердцем, не душой, А языками. На языках по миру ходят. люди же около. Что те им льют, все пьют Покорными глотками шепча «Всеведущий Всевышний, можно ли вынести, что грешники спокойны, в семьях их достаток?» И вправду, зря я руки омывал в невинности и сердце наставлял, внушая, будь, мол, свято. И пожираем был я жадно давним бедствием, возобновляющимся с каждым новым утром. Но все ж, переметнувшись в стан К счастливым бестиям, Я предал бы сынов. Как жить мне было трудно, Пока я снова не вошел в твое святилище. А там, постиг я крах врагов, Узрел конец их. На скользкий скат ты ставишь их, Дабы скатились в щель, Вглубь, в ад, во власть когтей чудовищ, хватких, цепких. И вот не стало злых, в миг от внезапных ужасов они погибли, став ничем. При пробуждении так утром сны пустеют. Как остатки жутких снов Мы гоним прочь, их не впуская В наше бденье, так образы Тех крикунов в Ерушелайме Ты унижаешь И уничтожаешь. Бог мой! Насквозь пронзенный Сожаленья острым пламенем Я понял. Трус я был. Нарвусь сегодня К бою. Меня невежду, Поведя за руку правую И днесь ее Не выпуская. Не советом Ты, Бог, мне наставляешь дух, А ясным светом. О, где еще найду я помощь Божьей равную? С тобой Мне ничего не нужно На земле. От мук Пускай, пока живу, изнемогает сердце, Пока ты в нем, тобой крепки колени, крепок дух, Лишь не в тесном быть с тобой соседстве, Чурающийся сокровенных уз, в Впрямь смертен. А я где ты? Вот ты!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 Осав размышление. Зачем, Господь, свою былую паству в угаре воздымившегося гнева ты отдалил от сердца понапрасну? Ты, погореть Сион, сходящий с неба на землю к нам. Верни свою общину в свой окайём святой, ту, что издревле пригрел ты. Вспрянь, в покое благочинном на тучах не дремли, ступи на землю, стопами ощути щепу и щебень разваленных врагом твоих святилищ. Рыча невражьи улови сквозь щели былого храма, в коем ныне темень, а прежде тихо фитили светились. Как дровосек, войдя в лесную заросль, срубает сучья со стволов. Так в храме топор, взяв в руки, молот либо заступ, сбивает враг со стен лепной орнамент. Враг губит всякую твою обитель. Сжечь скамьи для собрания наших божьих. Смыть наши знаки кличит осквернитель всего святого Бог, когда уймешь их? Уже нет пророка Добрек, да как долго Хулить врагу твое святое имя Из недр своих их порази Что толку меч Отвратив от шеи их, медлить с ними. В былые дни Эли, о, как был скортый, Завидев издали врага когорты. Ты, раздробивший лбы, затылки, шеи Многоголового морского змея, Презренный труп, отдавший на съедение зверью пустынь, Ты поперек течения рачи рассекший, Чтоб полям во благо впиталась Сквозь порезы в землю влага. Ты, сузивший широкие потоки, Да вместо злаком, травами осоки. День твой и ночь твоя, Твои светила, Твоя рука границей очертила Страны, земли, вселенной. Зиму, лето ты создал, Боже, Схорзот, помни это. Беспутные твое святое имя Вплетают в брань и в глум. Да коль, Боже! В пасти зверя не клади голубку, Ибо она и мы, твой люд, одно и то же. Живи меж нас, перечитай завет свой, Глянь в мир, иди в удалься. Рвы, пещеры, задворки, пустоши, Любые щели полны Кишат обжившим их злодейством. За что стыдят, настигнутых бедою? Дай повод неимущим и несчастным Вновь чтить тебя. Вновь, снаряженный к бою, Будь ратником в войне со злом напрасным, Отстаивая лозунг свой и дело. Все тот же говорок, В мятежном стане, Что донимал тебя От сатанела. Бог Ропот восстающих непрестанен пристанен. Псалом 75 Псалом 75 Ассав, дирижеру для голоса из струнного ансамбля, Альташхэт, Неруш. Тайный, явный, неявный, мы славим тебя. Явь одно из имен твоих, имя твое, Явно на ухо шепчется воздухом. Быль давно поросла бы дремучим быльем, Если бы старец не сказывал стайке ребята о Из хаоса созданным А волшебной вселенной еще говорят, Пригрозил ты, мол, Выберу я день из дней для суда над землей справедливого. Мир по швам расползется, умрет все подряд. Поросль гряд, живность стад, селла, племя людей. Лишь скелет уцелеет земной. Я скрепил его. Не бесчинствуйте! Я... Нечестивых просил, уговаривал Не воздымайте рога, унижая в речах собеседника Прыгнуть в уши голов своих, рвясь, что есть сил Ни с крыльца, ни с порога, ни издалека честь приходит Ни с юга, ни с севера Лишь Всевышний Судья Тех возносит, иных опускает До да топкой гнилой низины. Ибо чаша с вином есть у Господа, Опьянеют беспутные до да дурноты, Даже дрожжи со дна прокинут во рты. Выпьем всё хоть приправа и горькая, Всей на чтоб выявить тех, кто лукаво во хмелю, Кто опаснее любого врага. Я же с песни приду к Богу Якова, Всем порочным попутно рога обломав, Дабы зрить лишь со лбов прямодушных Рога дорастают до зарева и яркого. Вроде горных дубрав, Высока и крепка, Гордость праведника. Псалом семьдесят шестой Ассав Дирижеру для хора и оркестра А Дунай, в Иудее живущий, ведом всем. Кто в Израиле бога исконний? Был Шалем, знаменит Адонаевой кущей. Днесь господня обитель в Ционе. Здесь зерницы подобные стрелы, щит, кинжал бог сломал. Сделав войны бесцельными. Селла! Гор громад, Адонай, ты грозней, С хрушишь рушес камнепад губит рать, Атакуя нахрапом. Цепкий сон, одурь, обморок, ужас Взяли власть в нашем воинстве храбрым. Руки ищут свои Коль очнется, кто на миг Божий вскрик, Усыпил и коня с колесницей. Ты страшнее пустынного солнца, Адонай, Кто тебя не боится? Потерялась земля, обомлела, Лишь изрек сверху Бог Свой вердикт в пользу праведных. Селла! Адонай, даже гнев человечий чтит тебя. Правь, излишки греховного гнева истребя. Люд, расплачиваясь с безупречным, Шли дары и посулы для неба, Неже самого страшного. Сам же всех страшней, Злых царей укротит, А неистовых свяжет. Семьдесят седьмой Ассав едитуну дирижеру. Для голоса и оркестра Голос мой к Господу, Вопль мой к Нему. Боль мою чуй, Раны сочащиеся сам не уйму, Бога ищу. Капля за каплей Теряет рука кровь, удаль, мощь, Дух в схватке с явью, Нема и жутка, тянется ночь. Гонит мои утешенье душа, сэлла, А мне не сомкнуть, бог, А мучась решать, твой я, эль чей, Внесь я ничей, вежды ты мне развел, Сна мне не дал, Бросил без сил На людской произвол. Бог навсегда ль? В грезах о древних, О давних годах Пробую вслух старую песню свою. Ан-беда стопорит звук. Уж не сменил ли ты заново, Бог, милость на гнев? Селла, ты, длань, снял с плеча моего, Жить больно мне. Полный деяния твоей красоты и волшебства, Кто Бог, как ты? Стой же Бог, сколь и ты, Без щегольства вывел из рабства ты мышцей своей Якова род. Селла, Иосифовых сыновей безднами вод, Кои разъялись, завидев тебя, дно обнажив, Шли беглецы за гурьбою гурьба в лучшую жизнь. Между послушно развершихся вод Вижу, идешь. Стрелами молний сверкал небосвод, Струями дождь. Глаз громовой сотрясал небеса. Пусть был незрим след твой На тропах подводных. Ты сам... Влек Элогим, словно Атару, свой, вольный уже, истый народ. Ты это был, оказалось, Моше и Агарон.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 а азина ами тароти о внемли мой народ этой проповеди преклони ухо чуткое к слову уст моих притчи из древности в стройный ход страстной речи в плиту неблагое не жуткое не тая что услышали ваши цы Все вам, сыновьям, расскажу О могуществе Господа, То верявшего нас всем стихийным неистовством, То ласкавшего нас обо всех к тому поводах. Книгой правил, как жить, Одарил Бог Яакова, Дал Израилю Тору, С которой за родом род, Убеждался бы люд, что воистину Бог — оплот всем, кто грешен, Кто свят, Бог — спасение для всякого. Дабы не были более потомки, как предки их, поколением буйным, Сердца не упрочившим, Чей метущийся дух в рвенье к Богу не крепок дик, Неуверовавшим, потому в битве дрогнувшим. Как и Фраймовы сыновья, эти лучники повернули оружие вспять В наилучшее для победы мгновение, ибо не вспомнили, Что его ремесло — чудеса, волшебство, Коим главы заветного свитка исполнены. А ведь он пред отцами их в землях египетских возле стольного града Цуана ямсуф рассек. Воды моря поставил, две водных стены воздвиг. Дном сухим череду беглецов протащил меж них. Лишь потом залил брод, стиснув вновь толщий вод, дабы смять в них погоню поро. Вечно сущий влёк, вёл, волок беглецов, Днём обёрнутый облаком, ночью пламенем. Воду в пустыне из скал достал, Торкнув посохом в них. И спустился поток ползком, И в песках стал рекой. Били вдоволь и млад, и стар, Пуще прежнего ныли, и с Издевкой над ним греша Вожделела в них к хлебу И к блюдам мясным душа. «Бог, сильна ли в тебе прыть, Стол в пустыне накрыть? Ведь из камня поток Ты прилюдный исторг». Эй, всезнающий, где б мясо взять? А к мясу хлеб. Слушал Бог, и огонь его вспыхнул в Якове. Занялось возмущение Божье в Израиле. Людневник ни в одно доказательство яркое в пользу Бога. Не верим, Бога изранили. Двери неба Господь распахнул, С выси пал на стан крупным снегом, Крупою сыпучий небесный ман. Двинул ветры с востока и с юга, И с ветром тьма птиц усталых прибилась к шатрам. Ел и млад и стар, он, Жуя еще, С пищей, завязшей в зубах у них Не от пряного, талчущего вожделения, Стали гибнуть все тучные, Евшие за двоих. Бог поверг их За хищный разгул нетерпения. А беспутные снова грешили, Не верили чудесам его, И завершал он в кошмаре дни многих грешных. Иные казались примерными, вслух вопили к нему, В душах не были праведны. Вспоминая, что Бог — Избавитель, Целитель их, Спохватившись, бросались Его уговаривать языком до да устами прилживыми. Льстивыми Мысля Бог не поймет И отведает от пустословного их Несъедобного варева Он же Милостивый Многократно прощая грех Им не мстил Терпеливо от них Отвращая гнев Не будя в себе Крайнее негодование Помня Люди они лишь басар водам, плоть и кровь. Злой в них дух мимолетен. За непослушание и насмешки всё ж месть отдалял Господь. Толпы вновь придирались к нему. В землях необитаемых, Вымогая знамений его Неземного могущества, Позабыв, Как в полях Близ Цуана, в Мицраиме Он увел их от войска За ними идущего. Нил, как в крови Обратил, и любой Средь песков ручей, И нельзя было Пить из них. Как он Мышей и крыс напустил на страну, и лягушек, и вшей, Как грыз ел людей злой оров, диких хищников скопище, Как отдал урожай изобилию гусениц, облакам саранчи, Дабы взжеван был, грунту Ниц, как прибил виноградник густым градом каменным, Оголил сад смоковниц, стада предал пламени, Как, пылая нистовым гневом, посланцем злым Краткий путь проложил к землям хама, К шатрам людским, поражая всех первенцев В семьях Мицраима. В мире зла Так была фараонова Жестоковыность караема. Как отару овец Бог пустыней повел и в Рим В безопасности, Ибо погоню Ямсуф сокрыл, И границы святые обвёл он перстом своим, Приведя их к подножью Добытой в бою горы. Живших ранее здесь оттеснил Господь стих земель, И пришельцев пустил, и в шатры вселил Исраэль. И в довольстве живя, люди с Богом лукавили, Были луками четких мишеней не знавшими. Раздражали единственного истуканами, Мясом жертв, кое клали пред медными ртами их, Пред ноздрями пустыми, дымка не вдыхавшими. Бог ушел, Бог покинул шатровую скинию, Что стояла в шило, где тайком стал Баал любим. Превратил вражью руку из немощной в сильную Люд свой ставя под меч, ибо не было сладу с ним Меч кромсал, пламя капищ сжирал их юношей Песни брачные петь перестали их девушкам Пали коины, вдовы не взывали тоскующе Пробудился Господь, встал от сна, словно ветра шкувал. Богатырь, отрезвясь от вина, с ликованием. Бог таков, и врагов смел перстов легким манием. Не простил лишь Всевышний потомков Иосифа. Дом Эфраема не удостоил избрания, предпочтя ветвь Иегуды. Своим холм Цион назвал, вековечным святилищем. Племя Израиля поселил близ себя, и Давида в цари взял от овечьих загонов и дойных коров пасти свой народ. Правил тот, сея благости в мире зла, Строгим доводом мудрости и непорочности. Псалом 79 Ассав Господь, пришли чужие в Твой удел И осквернили Твой святой и тихий храм И превратили Иерусалим в руины И отдали на корм орлам скоб мертвых тел рабов Твоих На растерзанье их зверям, А кровь, как воду, на питье стеблям равнины и погребающего нет лишь злой вокруг нас занимающий насмешкой чуждой люд да коли бог столь будешь строг ужели вечно Твой гнев ввергающий в панический испуг огонь Ожги им царство, кое не блюдут твоих законов праведных. Греша беспечно, тебя не зная, не зовя. Сей сброд сожрал Якова, его дома опустошил. О, не напоминай нам преступления предков, прости нас от души. Воистину, нас жаль. Такое сходное с вытягиванием жил все унижения. Мы испытывали редко. Зачем нас дразнят? Божий! Ах, а где ваш бог? А, пусть узнают месть за пролитую кровь. Бог, семикратно взрежь мечами вражьи лона За смерть рабов твоих, За каждый тяжкий вздох В взятого и брошенного в ров. А мы, мы, твой, преподанный врагам урок, Передадим из рода в род, Подробно, полно, Хоть... И перечислять своих погибших. Больно! Псалом восьмидесятый Ассав Дирижёру для хорового оркестра Запись на папирусе Пастырь Израиля, Внемли, ведущий Иосифа, словно овцу, На кырувах своих восседающий. Эль, Алухим, появись, помоги! Вражья злость слепа, дай ей прозреть, Влей в зрачки ее лик свой сияющий. Боже, к мы нашей приди, к Беньямину, к Эфраему, Мощь пробуди свою, длань протяни, воссияй лицом. Нас, перекормленных хлебом обиды с приправой мук, Делят соседи, грызясь из-за нас. Это явь или сон? или сон, Боже! Лозы твои виноградные Ты из Египта рассаду принес, Струнул с мест, людей, Ей отдавая грунты благоприятные Ты посадил, углубил, укрепил ее. Бездну дел ты переделал, Чтоб поросль Израиль заполнила. Тень ее горы укрыла, Побеги могучие море коснулись И прад реки. Эль, не упомни зла, Мстишь ты зря, Тын ее ты проломил. Ветки лучшие, видишь, Обгладывает вепрь лесной. Слышишь, зверь степной Их обдирает. Господь, возвратись, Воссияй лицом. Саженец, вспомни, Живший, рванувшийся вверх, Тобой вбитую рядом балясину Цепко обняв кольцом. Так и подростка меня Ты своею десницею Выходил, взвил. Рос я, Ты справа был Днесь Старицею льну к тебе Нас оживи От тебя Не отступим мы Срезан Сожжен твой питомец Затоптан Беспутными Бог На мольбу нашу Долго ли будешь ты гнев таить Ах на твою неуемную мстящую ненависть лишь человечим, просящим мычимся влиять словцом э аллуим появись помоги восияй лицом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 Восклицайте, певучие, владыки Якова, Возносите напев, ударяя в тимпан, Повторяй на скрипке его, Дабы ласково вновь излить. Новолунная ночь темна, Больше арф, начат праздник, Блиц жертв, вздув огонь едва, Затрубите в шофар, Сей обычай закон Был в изгнании предчувствован Сердцем Иосифа. Слышал я, Меня с небес неземным языком Голос орек. Выводя из неволи египетской, Снял я груз с ваших плеч, От тяжелых котлов ваши руки избавил, От участи гибельной спас не раз, Слышав вас и сквозь рокот громов, испытал вас у Мэймери вы, Дал воды и искал. Селла, слушай, народ мой, Дай предостеречь, уберечь тебя, Люд сокровенное высказал. Если б ты В истину вещью речь. На поклон не пойдете вы К Богу не здешнему. Бог ваш я Терпеливо вас, вешай домой. Люд, подобен ты трусу, Всегда безутешному. Дал воды, дам еды, Шири рты, ешь, пей, пой. Будешь полон с лихвой. Лишь с моим вещим голосом связь не рушь. Лишь последуй за мной. Верь, но ты не послушался. Веря лишь собственным домыслам. И вернул тебя, люд, на тропу ты. Прочь прогнал, как осленка бездумно упрямого Если б ты не метался на ровном пути на моем Не чурался бы довода правого Всех врагов твоих в пленников я б обратил Покори Всех твоих Притеснителей Вечной карой За то, что бессмысленно злый За презрение Ко мне Я б заставил хулителей Раболепствовать Жалко у ног победителей А тебя Тучным житым Хитой бы живительной Сытил впрок Медом Выжи мной из скалы! Псалом восемьдесят второй Ассав Средь судей Бог На лгунам и плутам Потрофляя смело, все судьи бойко хитрят при нем. Улики пряча. Селла! А я, захожий бард, просить вас смею. Судите неимущего по правде. Карманы шею несчастного от хватких рук избавьте. А то судами... Не правьте, коль ума у вас нехватка. Земля под вами, где не ступаете, провально шатка. Скажу, да, божьи вы, сыновья, в впрямь ангелы, вы вроде царей, вельмож, и как все они, пойдете и помрете, как все. Бог, встань же, не уклоняйся от видения следствий. По каждой тяжбе ты пред истцом с ответчиком ответствуй. Твоем и царство ты нас наследуешь. Навек мы вместе. Подручный скарб твой, народ, пекись же о своем. Наследствие. Псалом восемьдесят третий Ассав Песня Бог, да не будет покоя тебе, Не блаженствуй в покое и не молчи, и боропщут враги замышляя плохое господи головы подняли те кто тебя ненавидя мстят нам из зависти к неоставляемым небом в обиде слышишь готовится заговор двинемся мол общим фронтом в пленных возьмем всех убьем чтоб Впредни считались народом, Чтобы не промолвилась слух даже самое имя Израиль. Боже, тебя самого, либо образ твой, тщаться, изранить! Единодушны враги, и в скреплении союзов поспешны. Вот уж шатры Эдомеев, и Ишмаэльтян, и Пелешет, и Амалек, и Моав, и Агрим, Вот и жители Цора, и Гивал, и Амон, и Ашур К ним примкнули без спора. Все заодно, все с потомками Лота в согласии. Целла. Господи, то же, что сделал ты с Тономидьяна, Им сделай то же, что Сисре, вояки Явина, владыки Хацора. Оба несчастных собой удобрили землю Эндора. Войско, полегшее в Ил, захватилось потомком Кишона. Тысячи пали, лишь жалкие сотни ушли сокрушенно. Были Ореф и Заэф обезглавлены, Были безумны за выходни Перед казнью и муки Цалмуны. Так же, Господь, поступи с их командующими войсками, Как и с медянскими военачальниками и князьями, Тех преврати в непрекаянных, В перекати поле, Боже С ветхой соломой под ветром телами Пускай станут схожи Ведь завладеть они тщились Жилищем твоим и дворами Так, как огонь опаляет холмы Бог, обдай их ветрами Бури преследуй их Выкрасив щеки лбы их позором Вей! пока имя твое не метнуться искать по просторам бог устыди устраши нечестивые души пусть сгинут лишь бы рванулись в миг смерти к тебе сущу живу я единину Солом восемьдесят четвертый. Бнэй Корах. Дирижеру для голосов с филистимлянской людней. Сколь мною любимы бог циваот, Милы мне твои жилища, Тоска по дворам твоим сердце рвет. Здесь песнь для тебя И пища над тлелых углях. Здесь птица жилье в стенных обживает щелях. Здесь ласточки приколы колыбелях кладут в них птенцов. Здесь место моё где жертвенник жарок. Селла. Блажен, кто тянутся к тебе рожден На торном пути своем В твой цион Сквозь зной Засушливым летом Такой околдовывает дождем Долину плачущих веток Самим прохождением своим Средь пекл Он — лекарь сухого стебля Он — я — Я, помазанник твой, на песнь. Услышь меня с неба, селла. Единственный день у твоих дверей, Вблизи твоего порога, Дороже мне долгой тысячи дней, Уюта в шатрах порока Чего же достойным не достает? Вот тень Божьих крыл, вот солнца восход. Страшись лишь грешного шага, благой человек, А Бог Цивоот благих не лишает блага. Солом восемьдесят пятый, дирижёру для хора и оркестра. Бог, Ты благоволил к Твоей стране, вернул Ты ей пленённых на войне, Снял с наших душ, скрыл от соседей. Степи сеял Грехи народа твоего. Бог, Ты простил нас, Селла. Ты в сторону от нас Отвел свой гнев, Не дав ожечься На его огне. И далее пусть Месть твоя прибудет Быстротечной. спасение Богу Что пользы подвергать нас каре вечной? Да умереть, ведь ты нас оживишь, Впустив прощенными в иную жизнь. Услышь, и ты сулишь нам годы мира, Годы счастья, И просишь лишь к вчерашней глупости Не возвращаться. Всем В ком жива оплошность и боязнь, Спасением ты заменяешь казнь. И вот не расплести уже Объятия при встрече добра и правды, Совести и чести. Сплетшись, легче с тем четырем взрасти Под небосвод, откуда Бог нам руку подает. Содеянное нами зло ушло, запропастилось, Как ветвь протягивает ягод гроздь, Кисть Божья — милость.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 И ответь мне. Я обеспомощен, словно один я на свете. Сохрани мою душу, ведь я благочестен, слабый раб, живье мощью твоей. Не исчезни и помилуй меня, и молитву дослушай. и обрадуй к тебе возносимую душу. Ты прощаешь? Ты добр к тем, кто денно и Призывает тебя, в отклик твой веря прочно. Коль из вороха бед я кричу к тебе, Отче, знаю, загодя к нужному дню Приурочен твой совет, Адонай. Меж богами иными кто, как ты? Чьи деяния сравнятся с твоими. В некий миг Люд земной, сотворенный тобою, Распознает твой образ, Прозревший толпою, И склонится пред ликом твоим. Ты единствен, Кто соскребывает копоть лжи С блеска истин. Как в одежде Ходить научи меня в правде, Лишь к боязни очей твоих очи направь мне. Завтра так же восславлю тебя, как сегодня, Ибо спас ты меня из глубин преисподней. Злые вышли по душу мою, угрожая боями, Не учтя одного — Ты стоял промеж нами, Источая терпение сочувствие, милость, Совершая подвижнически справедливость. Отыщи меня взором, дай слабому силу, Мне, рабу твоему и рабы твоей сыну. Добрый знак мне подай, Пусть он словом повиснет, Как созвездием. Смысл его злобным поведай, Чтоб стыдом и зашел Ярый мой ненавистник, Задрожав пред моей Предрешенной победой. Салон восемьдесят седьмой Твои опоры, Святые горы, Ты любишь, Боже, Всех арок больше В ротационно, Где жив исконно В общении ласков, В потомках Яков. Жив Слухи сея, град Божий, Селла, Клад Божьей славы, Бавель с Раавом, Цор, Куш, Телешет. Тот жил там прежде, а этот рос там. Но где же, спросят, родился каждый? Ционе скажут, чьи стены, крыши, Крепимы свыше. Всех дальних, ближних Внесет Всевышний в свой список люда В подсчет народов, В графе «Откуда такой-то родом» Черкнет по белу. Ционской, Селла. Добра и ласки, напева, пляски Поэта строчки. Цион — источник. Псалом восемьдесят восьмой. Бней Корах. Дирижеру для голоса и струнного оркестра. С болью и мукой Раздумья Эймана Эзрахи Господь, Бог моего спасенья, Днем я кричу Тебе, А ночью во тьме ищу Тебя на ощупь, Шепчу, спаси, почуял смерть я. Душа присытилась несчастьем, И жизнь достигла преисподней. Уж я причислен к нисходящим в могилы. Бог уж мне свободней среди мертвецов. Я сходен с ними в бессилии, Более чем с живыми. Чьи радости уж мне, как беды, Ты положил меня близ бездны. Над рвом с убитыми, Да коих тебе уж нет немало дела. Ты их забыл, Своей рукою отрезав их от жизни. Селла. Ворву меж тел, Хоть справа, слева, Еще я бит волнами гнева, Твоими, Бог, Еще я мучим, но исчезающий мир и мутин Друзей былых отняв от сердца, Всех отдалив в мгновение ока, внушивым что для них я скверна, Само исчадие порока, презренный узник. Так ты сделал. Ни окон, ни дверей. В тюрьме я. Или чудеса для мертвых? Селла, творишь ты с первых дней творенья. Или опочившие восстанут, чтоб петь тебе осанну? Разве слух из могил пройдет по аду Об удали твоей и славе? И родит он удивление, Бе-эрэц нышея, В стране забвенья. Укор мой, посланный зарею, О, да предстанет пред тобою. Еще, еще я к смерти ближе. За вереницей прочь идущих ты из моей уходишь жизни обдав меня кошмаром сущим меня объявшим вала вроде разлившимся как половодди Я умер в ужасе и в страхе сдав душу омуов атаке. один оставшийся Всех и друга услал ты прочь. Жутка услуга, их лиц череда в воронках тонет, И ни следа на черном фоне. Псалом восемьдесят девятый Эйтан Эзрахи Размышления Божья милость мной воспеваемы, Божья верность земле Мной из рода в род возносима, Чтоб не забывали мы Мир сей милостью Божьей, А звездный свод Божьей верностью нам невесом весом, а тверд. Молвил Бог. Сердцем выбрав союзника, я поклялся Давиду. Сих уз в веках не расторгнуть. Заклятие выдержу. Вечным будет потомственный трон его. Бог, врагам не сносить головы, Ты в жуть вгонишь их, И героя и робкого. Селла, ангелы чтят тебя свято, Бог, за свершение чудес, Ибо кто из них в небесах схож с тобой? Кто из знати смог на земле Из вельмож стать Тобой на миг. Воин, бог Циваот, Кто, как ты, силен? Над гордынею моря ты властвуешь, Дыбом встанет хребет его, Дикость волн дланью ты укротишь, Ляжет гладкая. Сильной мышцей твоей был рав дракон рассечен, Всяк подкравшийся враг сражён Высь твоя, твердь твоя, Вся вселенная, ты причина ее появления. Юг и север, Хермон и Тавор гора Веселятся близ Божьего имени, Близ добра, справедливости. Истины, оттого и серебряных труб игра, Ибо счастлив народ, ибо радостен Смысл вершащейся жизни, и самый Бог Над чулом человечьим, рог храбрости, Благородный, праведный, рад взрастить. Гордой стати рога! Справедливость Твоя возвышает нас. Наша мощь вдохновенная, щит и меч — это Ты, Бог. В мгновенье отчаяния Ты царя нам дал, сына Ишаева. Чуткой на ухо вещью слышал речь. Я героя нашел меж моих рабов, Я вознес, возвеличил избранника, И на царство елеем с моих перстов Я помазал орфиста и ратника. Близ руки его правой рука моя, Правит мышца моя царской мышцею, пре войной ненавистников армия, Прочь двойное теснница деснице. Убедитесь, злодеи, что я при н. Уж кого Давида не мучить вам! И борог я взращу царя над долбом, небывалого прежде могущества. Царь ладонью достанет до волн морских, А другой — до снегов. Коль воскликнет царь, Бог, отец мой, беда, не таи лица, Между мной и погоней крыло простри. Я откликнусь на вопль, И превыше всех вознесу я Давида. Первенца меж владых земных. Мир да уверится. Сей союз, Бог и Царь, Нерушим вовек. Вечным будет потомство Давидова, Словно смена светил небо дивного восхождение князей на давидов трон уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в ухе, «Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокникг слушай или качай совершенно бесплатно если штору покинут цены его осквернив мой завет приступив в закон накажу их прутом Кожу язвами сплошь сею, Но жизни, но благости Вслед за тем не лишу, Ибо я свои с уст сошедшие, Данные в святости, Клятвы праведникам не предам. Солгать не солгу я Давиду, Как солнце днем Как луны в ночи золотая гладь, Ободок над его венциносным лбом. Селла, бог, но презрел ты, былой союз, Твой помазанник загнан, Ты наземь зло сбил корону с него. ты Тыль не рёк, клянусь, Что союз все искреплён мною намертво. Сам же руку напавших ты поднял, Бог. Обратил ты назад острие меча, Коим дрался Давид, дабы он с плеча не рубил. Взвеселил ты врагов его. Не помог ты ему устоять в войне. А еще, донай много ясных дней ты от юности царской отъял. Зачем опрокинул престол? Сэлла, вдаль очей днесь хоть не отводи. Бог, да коль пылать, полыхать, Тлеть в тебе давней ярости. Вспомни, Эль, как ничтожна жизнь, Сколь мала. Для какой ты щиты в эту явь врастил сыновей человеческих? Кто из них будет жить и не встретит смерть? Душу кто возвратит из гиенны в грудь? В кой миг ты свое неземное могущество оснастишь добротой былой? Целла, Бог... Где твои прежде щедрые милости? Как сказал ты Давиду: "Так сделай. Срок всяк истёк. Мы поруганы, мы в горсти нас сминающих недругов. Спесь с них сбей. Вспомни, сон мы обидкой их нет больней. Мною в лоне несом их моем, От злых пограничных соседних племен чужих. Вместе, Бог, мы унять их легко мы моглиб. Шаг помазанника твоего, Эли, укрепи! Мы смешны, мы оболганы, Мы изгой, мы сами с собой. Одни, вечно благословляемый, скинь, не зринь маску, скрывшую лик твой. Аминь и аминь. салом девяностый Моше Молитва Человека Божьего Бетерем гаримью ладу Ватхолель эрец ватевель Умеолам ад олам ата эль И прежде чем скалы взошли сквозь песок и мир стал собой и навсегда сей вселенной ты бог ты наш приют ты же не обесуд к изнеможению приводишь людей тщетно внедряя в них святости суть в конченых призраков Ибо как день тысяча лет для тебя Словно день беглый, нет, мельче Как ночи не мой краткая треть Для прогулки вдоль стен Меж пересменками стражи ночной В жизни легко ты смываешь нас, Бог Стряхиваешь, словно сны поутру Сводишь на нет о поливка к траву рань отпоила ее полдень сжег кличишь ты нас человечьи сыны к вере вернитесь но ярью твоей мы перепуганы истреблены давний Вплоть до грехов юных дней Наши проступки пред очи свои Держишь ты, Бог И в сиянье лица смотришь в них Смотришься в них без конца Жизнь пробивается, как сквозь бои Сквозь наказания сплошные твои Жуток и короток жизненный путь Словно слова мы растратили дни. Семьдесят лет. Кто ж упор нечуть? Восемьдесят. Человек, усомнись в чванстве, в тщете, в пышной лжи. Словно жмых выжаты мы. Завтра нет нас в живых. Мощи твоей нам неведом предел, Трепет наш равен ей. Бог, надоумь, как нам считать наши дни, Чтобы день емче казался для дел и для дум? Бог, возвратись! Бог, доколь насыть милостью нас поутру, Радость дай. Бог, коль не раб твой, Не сын, Внук хоть, Признание тобою труда Рук своих ловких дождется. Молвь, да. Уравновесь нам весельем Года кар твоих частых. Пустоты потерь Счастьем заполни Сегодня Теперь Псалом девяносто первый Под Божьим крылом обитая Живешь ты в целительной сене, В убежище, в неге, В спасении от острова скального края, От тайных сетей птицелова, От смерти средь общего мора, Под кровлей крыла неземного, В пределах Господня дозора. Ты скрыт, Под надёжной бронёю от жути в потёмках бредущей, отстрел стрел, что порою дневною взлетают из лиственной гущи. При господи не устрашишься чумы, похищающей в полдень. Пусть рухнула ниц слева 1000 Пусть в десятера справа больше. Сей хворью не будешь ты болен, И лишь убедишься воочью В совершаемом высшей уволе Возмездии злым и порочным. Ведь так ты и сказал, Бог, оплот мой, Шатер мой обшивки бесплотной, Для горя непреодолимой. А Бог, отвечая заботой, Твоё заповедает имя безропотным ангелом строго. Их слаженной стае накажет носить тебя впредь над дорогой, Чтоб ты не споткнулся, а камень. Наступишь на льва, на дракона, затопчешь их, Ты вне укора. Гляжу, молвит Бог, сей покорно меня возлюбил. Сердцем имя он вызнал мое. Буду с ним я. Зови, будь уверен в ответе. Насыщу тебя долголетием, Избавлю от исчезновения. Живи. Ты исполнен значенье. Псалом девяносто второй Песнь на день субботний Само блаженство славить Бога, Божье имя, Всласть выпивать и ни о чем ином не помнить Всеебесценные мгновенья утром синим И узнавать его сердцебиение В полночь Десятиструнной лютней, Арфой, скрипкой, песней, Самой душой, вот счастье, Вторить Божьей славе. Ибо восторженной осанны Что чудесней вознаградит его За сотворение яви. Бог в помыслах глубок, Страша с бездонной правды Невежды, и строки не вносят В поле зренья, из книг его раскрытых. Жертвы праздной лени И разрастаются обильнее, чем травы Тьмы нечестивых, лишь Для самоистребления. Да не взойти впредь. А ты, Господь, навеки над всем на небе. Ненавистник твой погибнет, А с ним исчезнут им чинимые помехи Приходу жизни вдохновенной, не обидной. Бог! умощенный с рук твоих елеем свежим неся твоей рукою взвитый турий рог мой не устрашим я видишь не прикрыл я вежды когда злоде шел на меня с толпой огромной я не зажавший уши чую кроны пальмы Дающий новый лист, Поборник Божьей правды Раскроет душу, мысль, мечту. Ливанским кедром он вознесет свой стан, Не гнущийся под ветром. Посаженные во дворах близ окон аданая Впрок станут наливаться соком. Кедры, пальмы, пойду точней, пышней, живым напоминая зеленой старостью своей в тонах нефрита камня, что в боге нет несправедливости ни, ни капли. Псалом 93-й. Бог, твой небесный трон Навеки испокон. Ты в плащ высот одет И силой припоясан, Поэтому ль всевластный Нешаток белый свет. Разносят шум ручьи, Вздымают реки гомон. Что мощь морских пучин? Ты большей мощью полон, Да подлинно ты свят И прав пред всей вселенной Обители подстать своей голубостенно.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 Воздай по заслугам снобам, за разглагольствования! Свесься, глянь вниз, Сколько еще ликовать их Глумливым скопом. Эль-Элогим, народ твой терзают, Спустись, губят вдову, Сироту мерщвляют, пришельцев. Слеп, — молвят, — Яковлев Бог, — без Зрачкова, ввысь. Уж ни умом Бог не бодр, ни ухом, ни сердцем. Полно, глупцы, ответьте-ка на вопрос. Так ли уж глух и слеп, зодчий ухо и око? Так ли уж прост, принимающий нас насквозь? знанием что хорошо что смешно что плохо знает господь скольцует на мысль людская торы с страницами нашей умы лаская счастлив караемый богом торыой над бездной краю толкаемый грузом тягот и бедствий он обретает мудрость Ясность, покой, волю, терпение, Дабы дождаться вести, Что нечестивец последний Подвергнут мести К яме своей, ведомой Божьей рукой. его Господь людей, Опекаемых им, не предает, Вернет он в мир справедливость, Не лугим, Так кто же мечом моим рушит злодея, В дело внося ретивость? Эль, Аллоим, когда я в кольце тревог, Торки твои, вот, вот, не в силах их счастья, Станет ли другом тебе избравший порог Правилом жизни, севший на трон бесчестья? Если б не Божья помощь, Давно в душа в тесную глушь могилы переселилась. Знать я давал, что в тину нога ушла, Топь под стопою, чья осушала милость. Сброд атакует, Виня невинную кровь, Мучая праведника, А я, я при Боге. Бог воздавал, воздает и воздаст злым вновь. Всех, попиравших добро, изведя в итоге. Псалом девяносто пятый Сходитесь, Будем петь для Адоная. Представ пред ним как пред скалой спасения. Лишь восклицаниями перебивая мелодию восторженного пения. И повели, Господь, он царь над всеми иными божествами. Воды, земли, одна до звёзд. На чьей лежат ладони. Он держит всё, ничто он не уронит. Мы, паства, так поклонимся, склонимся И преклоним пред пастырем колено. Мы, овцы рук его, того, в чьих мыслях Зрел план создания живности из тлена, О, если б вслушались вы в божий голос! Не злитесь, не ожесточайте сердце, Как в старь в массе и мереве, Не сейте придирки и грызню на месте голом, Безводным с виду, в недрах влаги полном. Не нойте зло, как ныли ваши предки все сорок лет пустынного скитания, Идя за мной, но мне не доверяя, Испытывая мощь мою и знания во мне сомнением, Мне надоедая, хотя мои волшебные деяния Не столь бывали мизерны и редки. Сказал я, Вот народ с заблудшим сердцем, Пренебрегающий моей тропою. Поклялся я. Куда б ему не деться, Сей люд уж не войдет в мой дом толпою, Чтоб стать помехой моему покою. Салам девяносто шестой Иную песню, новую, пропойте Богу. Прославьте Божьи каждодневные старания Вернуть петляющих на ровную дорогу Для нас, Всевышним, протаренную заранее. Рассказывайте о божественных деяниях, Следя за ловкими руками Бога издали, Ибо строитель горы бездн Бог созидания, Ибо бездельники — Все каменные идолы. Великолепен наших душ изобретатель И полна силы и красы его святилище А вуля эль, коль миш поход амим, Воздайте всесильному все семьи наций. Будь на диво щедр. Ваш дар любви в ответ тому, кто жив вас ради. Придите во дворы его, вострепещите, себя стесняясь блестяния высшей святости. Но Верьте робкий дух свой Божеской защите. Крепимый Богом мир не рухнет В бренной шаткости. Возрадуйтесь, запойте Волны, травы, кроны И все, что населяет вас, Гора, овраг и дно, А мы исполним Заповедные законы, Ибо грядет Господь, Дабы судить нас праведно. Псалом девяносто седьмой Элоа, царь, Возрадуется суша, Возвеселятся в море острова. Нет черт лица, Лишь даль, туманность, туча. Бог скрыт, неясен, Различим едва. Лишь правый суды и здравый ум, Основы, на коих зиждутся, Господня явь господень люд бог раскалён, чтоб сон мы подкравшихся врагов огнём объять бог вспыхнув в улоск вгоняет мглу вселенной в землю в страх громады гор пред ним текут как воск За смысл, даренный тленной судьбе людской, Мы ввысь благодарим. А хватит стыд взывавших к истукану Из средств подручных, строивших богов, Смешных на вид. Так пойте же о санну, Тому, кто смутно зрим меж облаков, ли твой суд творимый столь умело на радости иудейских дочерей хранит уют в ционе став примером для всех иных божеств племен царей презришь зло кто бога любит нежно возненавидит пусть безбожность зла бог Льнет тепло к душе благой, От грешной рвясь прочь. Вот он, у твоего чела. Псалом девяносто восьмой Пой снова, люд! теж новой песней одуная за чудеса бог их вершил святой мышцей послушный приказаниям безупречных мыслей для всей земли и для израилева края всевышний дал нам знать что мы не одиноки да моей души нашей он собою полнит зря ты на наверхцы к нам приходит он на помощь и справедливости преподает уроки Скрипичные растормошите нити уста откройте пересильте пением скрипку в шофары в горны Громче, громче вострубите, Хваля земную жизнь И в небесах владыку. Взыграет море, Взвеселятся в волнах твари, Все от чудовищ из глубин До рыбок мелких. В лугах запляшет все, Что населяет травы, Заблещут грани скал, За рукоплещут реки Ибо ибо ступил на землю Бог Ибо ступил на землю Бог, Открыв нам лик свой, дабы вглядеться в ход вещей, найти поломку, уставы обществ испытать на справедливость, а нас на верность нашему. Пред небом долг. Псалом девяносто Правит Бог, Днесь Он в гневе, Трепещут народы, Бог на троне, А слева и справа Кюрувы, Божьей мыслью колеблемы горы и воды, Бог в Сионе, в исконном дому, Свой в округе. Бог над всем, выше всякого сущего саном, Самым именем страшен своим, Ибо свят Он. Это он изобрел и вживил честь и совесть в сердце Якова, Впрок одарив правотою всех потомков избранника. Мне ж словить, Божью суть остается струной и, ру... и строкою. Небо истины синим полощется стягом, П пред держателем древко склонись ибо свят он царь судья смысл суда для земного владыки в равном мщении за зло всем и жалкими знати в снисхождение верной оценке улики так Моше и рону жрецам Рек Создатель. Так Шмуэлю-пророку Сам в столб дымный спрятан, Им он мстил за грехи и прощал, Ибо свят он. ПСАЛОМ СОТЫЙ Песней благодарите. Восклицайте восторженно земли. Люд, предстань перед Господом с пением. Ты обязан ему сотворением, так служи ему с трепетным рвением. Паства Божья, гряди со смирением вслед за пастырем к праведной цели. Люд, войди во врата Доная, во дворы его с благодарением забылые деяния, зная. Добр и днесь он, лишь имени, звания, чувств Творца не оставь без внимания, умилив его благословением.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 Пред тобой, Господь, воспою. К смыслу святости, к самой сути в ней Я примерю сущность свою. Присмотрюсь к ней сердцем и стану нов, праведно заживу, Словно начисто, словно заново, В грезе, в дреме и наяву. Не возьму в ладонь, отведу глаза, если вещь свята не вполне. Ненавижу все, в чем подспудность зла. Не пристанет нечисть ко мне. Избегу, как горе излишнего, извращенных сердцем людей. Оговаривающий ближнего, не убийца ли, не злодей. Ведь под взглядом ока надменного Долу клонится бедный люд. Самомненья высокомерного преуспевших Не потерплю. Тех ищу, кто станет делить со мной Стол, ночлег, в беде даст совет, А в беседе правдой целительной На больной вопрос даст ответ. Но предатель тайный, но лжец, но вор, На заре в их казнят, Не для грешников мой дворец и двор, Ибо праведен Божий град. 102. Молитва бедняги болью восходит к престолу Божью. И вот, близ Божьего лика, страдальческая молитва. Бог, чутко приникни ухом к душе, вопиющей глухо. И, вняв под оплёки плача, Ответь мне, лица не пряча. Зри, дни мои дым на деле Чуй, кости во мне истлели, Став углем, Знай, сердце бито обидой, Как дёрн копытом, И сохлась, Ибо забыл я есть хлеб мой В тоске бессилия. От жгучего вопля Тело к былым костям прикипело. Кто я? Пеликан пустынный, С собой один на один я, Лишенный сплоченной стаи, Зря дыбящей перья сабли. Я... Филин на чуждой крыше, покорной судьбе. Ты выше, Бог, с ранней до поздней зори мой недруг меня позорит. Мной в шутку клянясь, как небом, я ж пеплом кормясь, как хлебом, пья слезы, всё жив. Ты грозен, твой вихрь меня взвил и бросил. Дни тенью легли за мною, я луг снеживой травою. Согбенность моя долечель, ты ж свеж и на троне вечен. Тебя перескажут предки потомкам, как древо ветки. Не время ли Бог внять стонам жильцов твоего Циона? Ведь мы даже пыли клубы ветров его пылка любим. Своим лишь именем Божьим народом неосторожным будь страшен. И станут слабы, цари их Близ Божьей славы. Ты создал Цион, где всюду Ты виден и слышен люду. Ты внял мольбе одинокой И всей толпе многоокой. Благое сие деяние песы занесут в Писание, И новое поколение продлит Твоё восхваление Взглянул ты с вершины, Боже, Чтоб узника обнадёжить, Сбить цепи с того, кто в страхе Готовится к утру, к плахе, Чтоб знали в Ционе имя, Чтоб звали в Иерусалиме, Когда в одно государство За царством вольется царство. Ты, на полстезе, спаситель, Позволил мне обессилить, Убавив мне дней. С полжизни меня не срывай, Всевышний, Всегдашний. Вчера... Не дали, сошла с твоих легких дланей Земля с небесами. Все же вселенная, ткань, одежа С тебя падет, как ветошь. Лишь ты устоишь, как светоч, Сменив ее, словно платье, Бессменный в своем пылании Сынов наших тепля лица их семя укоренится псалом 103 давид бархинавший душа моя благослови Спасающего от невзгод. Выхоль кровей, эд шэм И все нутро мое вославь святое имя. Тепля памяти любви, С которой изымает он рукой своей Нас из могильных ям, Из хвори цепких лап, Коль он твой рот насытит благом, Как орел ты встрепенешься. Жди, ты юность обновишь свою былую. Ведь Спаситель справедлив, Он нам открыт, Его для нас Маше обрел, Того, кто создал даль, И близь, и ширь, и высь и нас. Которых он от рабства спас, Страной, судьбой, свободой наделив. И верь, не вечный спорщик Бог, Уймет он гнев, и в старне по грехам Он нас карал, берег. К боящимся его столь всепрощающий Бог, И как далек от запада восток, Так грех от наших им измученных сердец далек. Бог отволок его так далеко, как мог. Трепещущих пред ним, как сыновей отец, Жалеет, холит Элогим, Ведь знает он, как мы сотворены. И помнит люди прах что человек горсть трав горсть дней и вот конец последний из травинок кто он а они он отсвел на завтрастав не узнаваем там где рос В родных местах. Абзацы с Божьими речами изучи, А Бог, Он запасает милость на века. Коснется правнуков твоих его рука, Его престол над всем. Вглядись же в облака, Хвалите Бога, люд земли, Небес войска и ангелы его упряжки, силачи ему послушны. Душа, благослови, бархиновши, нас любящего из любви. Солом сто Благослови душа, бархи навши, вославим Всевышнего, Сколь ты велик необычайно, Окутанный плащом тобою тканной яви. Пусть контуры твоих дворцов для взоров тайна, Но глянец крови лих под бирюзовой толщью По ним катающихся вод Мы зрим воочию. Ты приспосабливаешь реющие тучи Себе под колесницы, В них впрягая ветры, На и порывистых своих гонцов летучих. Огонь твой резвый раб, Услужливый и верный, Господь, земную твердь ко всем ее опорам Так плотно ты притер, вовек не пошатнется. Ты дождевые облака над кряжем горным Пасешь, как стадо, им бока злотя близ солнца. От окрика бегут они и льнут на оклик. Ты придаешь земле тебе угодный облик, Ввысь выгнулись хребты И вглубь вогнулись долы В местах, где выбрал ты. Береговой черты не нарушают волны. Свеж, влажен лес. Он напоен и полит покатых крыш твоих чертогов. Стог за стогом, плодами спелыми Твоих трудов мир полон. Ты взращиваешь травы, Коз пьяня их соком, А люди, сыты из земли Добытым хлебом, А люд развеселен вином И умощен елеем, От коего блестит лицо, Граничит с небом кедровый лес, Тобой питаем И тобой лелеем. Тобой посажен Пущен в роз, направлен к звездам, Ливанский кедр, в чьей кроне птицы строит гнезда. Ночует аист в Кипарисе, Спят доманы в расщелине скалы, Близ бездн, заняв уступы Застыли горные козлы, А над домами ты солнце заменил луной, Отмерив сутки. Ты простираешь тьму в ночи, Лесные звери выходят в степь Львы бродят в поисках добычи, И к утру раннему в удаче разуверясь Выпрашивают у тебя рычанием пищи. Вернется солнце, в логово свои ложатся, Выходит человек в поля, Не так жатва, Бесчисленны твои деяния, Всевышний, Без устали ты обновляешь жизнь, Бог жизни. Вот море необъятное, Существ ползучих, Огромный, как оно, Кишмя кишит в нем ворох. Левиафан резвится в их пугливой гуще, Тобой упущен в плавь корабль стоит на водах. Сей скоб кромешный умиротворен надеждой, Что ты накормишь всех в положенное время. Раскроешь длани, насыщаться безмятежно возьмутся твари. Скроешь ли их свой, стиснешь вежды, проймет их страх. Они замрут, они умрут. Став вроде кремня, вернуться в прах. Меняя лиг земли касанием, взглядом, словом, Пошлёшь им дух свой вновь, Жизнь вспыхнет в блеске новом. Бог да возрадуется собственным деянием, От взгляда Божья дрогнет твердь, От божьей длани, Коснувшейся хребтов, Их пики задымятся. Я ж в новой, в лучшей, Восхвалю его осанне. Благослови, душа моя Всевышнего, Ликуя. Бархинов эт эль Амэн ия уважаемые друзья еще больше аудиокникг на ресурсах книга в самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно Псалом 105 Благодарите Бога, призывайте Божье имя, оповещайте всех о нем деяниями своими. Да будет он известен в каждом доме. Знайте Бога, прибудьте в поисках Его, и мнимая тревога оставит вас. Его лицо ищите постоянно. Просите помощи у Божьей мощи. Славьте Рьяна, святое имя Божье. Мудрость Божью вопрошайте. Ища, ища его, хоть Бог рукой подать, В полшаге. О чудесах его рассказывайте младшим в семье. И помните заветы уст его. Знай, Авраам, семя знай, сын Якова, Что люд — почетный Божий пленник, Что Бог — судья, и что его вердикты вне полемик. Завет свой древний, тысячи покорных поколений, Бог помнит и следит за искренностью исполнений. Бог подтвердил единство между собой и Авраамом, отцом, в обете клятвенном Ицхаку, сыну данном. Веление мудрое свое и возвел он в ранг законов для Якова. Израиля, для тысяч, миллионов, сказав, наследство вам я дам к Наан. Была нас малость пришельцев, племя наше то и дело с мест снималось, переходя из царства в царство, наугад, в тревоге. Но Бог берег нас от расправ В шатрах, в полях, в дороге, За нас, безжалостных царей, наказывая строго. Не трогайте помазанных моих, Моих пророков, не делайте им зла. И Инокнаан на навлек он голод, в поддержке хлебной люд. И вот в амбарах голо. Но прежде бедствие сего сын Якова, Иосиф, Родными братьями был продан в рабство. Брата, бросив на произвол судьбы, Не ждали черствые ни мести, ни встречи с ним, Вблизи маячищей голодной смерти. Всем, всем неурожайных лет, Всем, всем грозила гибель. Но Караван с Иосифом давно пришел в Египет, Привел подростка в кандалах, Железо ела голень, Пока раба Господня дла не возвратила в воле, Покуда фараон не повелел их снять с пришельца. В нем мудреца узрев, и ясновидца, и умельца, Его поставив меж своих советников первейшим, Дав власть обуздывать вельмож и поправлять старейшин Предвидя голод, он зерно рассыпал по амбарам, В слезах простил он братьев, дав им хлеба, Впрок, за даром Он звал отца, и весь свой род, и те пришли в Египет, Где кой году ж серп не жнет, а всё ж народ не гибнет. Бог столь умножил нас числом, столь свил на мышцы туго, Что стал Мицри врагом иври, боясь остаться другом. Вознесся новый фараон, Иосифа, не знавший, Издал нас в рабство, Под бичи надсмотрщиков и стражей. Пришли Моше и Аарон, С знамениями, чудом, Давая знать, что с Бог сойдя, Смешался с людом. На весь Египет опустил Густого мрака глыбу, Всю воду в кровь он обратил И умертвил в ней рыбу. Лягушками он заволок весь край, Достав до трона, И мышь, и вошь кишели сплошь В покоях фараона. Пшеницу, пол, бульон, Ячмень и лозы винограда Сжег разметавшийся огонь. Побили комья града, Слазь догрызала саранча, И не было числа ей. Смоковницы последний листы плод От града палы. Густая пыль заволокла дома, Стада и нивы по коже люда И скота пошли, изудя нарывы. Всех первенцев он поразил, Пройдя казнимым краем, Чем обновление лишил Ветшающий Мицраем. В десятый раз просил Моше, Царь, отпусти народ мой, Шлах эт ами, И вот рабам Паро воздал свободой И вывел бог своих и в Рим, С их утварью и стадом, Совзятым у господ вчерашних Медью, с сребром, златом. Был рад мецри избыть и в Ри. Но их властитель войско за беженцами Выслал вслед на шестистах повозках, Туманной, облачной, густой завесой У огромной бог скрыл свой пеший беглый люд От стрел погони конной. Затем, став огненным столпом, Он освещал дорогу, идущим в край Кнаан, В свой дом, к заветному порогу. Раптал без пищи люд, и бог, Ковром небесной манны И скопищем перепелов Покрыл кругом барханы. Пить, пить! И Бог разбил скалу, И с трещины потоком пошла вода, И пил, и пил народ, Хранимый Богом. Ведь Адонай не забывал о клятве Аврааму, И ропщущих он вел и звал, И вел и звал к Кнаану. Муж брани, он добыл нам край, За каждый луг воюя, Чтоб жили мы, как Адонай, Щел нужным. Аллилуйя! Ассалом 106 Аллилуйя! Все благодарите Бога, ведь Эллога добр и будет добр вовеки. Обладатели возвышенного слога, говорите же, рассказывайте много об исполненном могущества и Неги. Счастлив тот, кто справедлив всегда, всё время. Вспомни, Бог меня, в одни благоволения, к люду своему, к живым сердцам в миг рвенья. Дает благ твоих испить, для утоления давней жажды счастья зрить в стране и в семьях. Мы Грешны, как отцы, мы виноваты, как они, Те, кто чудес твоих в Египте не уразумел, о дивных, многократных милостей не помнил. Бог, но предков гибель ты предотвратил, Не став карать их, бунт затеявших близ моря у Ямсуфа, Ты прикрикнул на Ямсуф И криком высек шлях межводных стен. Шел люд, дно было сухо, Но погоню, вжав с боков, Ударив с слившись, Смял Ямсуф. О всадниках ни слуху и ни духу И поверили, И Бога восхваляли, А на завтра позабыли подвиг Божий, Новый требуя, каким казалось, Вряд ли для свершения в сухих песках возможный. «Мясо! Кто накормит мясом нас? Мы б ели!» Дал им Бог, что было прошено. Бриз моря к стану их прибил перепелов. И если б брали птицу по одной, не впрок немного, то не пали бы от неспосланного мора, с полным ртом еще жуя уж еле-еле. Зависть грызла их к маше и Арону. За не Божий дух вселен был всех пророков. Богоборческий, неблагодарный ропот Аверама и Датана был неробок, Уготовив ад бунтующему роду. Бог отверз земную твердь под их ногами. Мстящий Божий гнев, преобразившись в пламя, Вот уж крайние палатки рвал в их стане. Но... Угас пожар, но улеглось пылание моль бы мимоше. Бог, смилуйся над нами, люд, очисться, сердце многих сорно в тайне. Ибо сделали они башка в хореве и литого стали славить истукана. Бога в белоголубом высоком небе спьяна, Променяв на статую бычка, На вещь подобие твари, Жмых жующий в хлеве. Люд забыл свое спасение в Египте, Чудеса и знаки божьи в землях хама, Переход по дну ямсуфа, Истребить их, грешных, вздумал Бог. Моше сие события отвратил, Умерив в Божьей месте пламя. Люди ж, все посулы Бога вновь презрели, Разуверившись в их общей с Богом цели. Вожделенный из грез, исторгнув земли, Злободневностью жужжа пророком в уши, Клялся Бог, что будет Люд в песках и сушен, Что сыны их разбредутся По простору. Сирота народ примкнул К Баал-Пеору. Насыщались в От мерзкой жертвы Мертвым идолам, Ласкали местных женщин. Было Божье повеление Вспыхнуть Мору, мор, округа, словно поле после битвы, А в шатре соборном слезы и молитвы. А земри посмел дневной порою яркой На виду у всех обняться с чужестранкой. На одно копье двоих бесстыдных взял пинхас Отступника с его медиянкой Что и в праведность ему зачел Всевышний. Но иные, в Мереве, вблизи воды, Не веря в воду, возле Господа, Не веря в Божью волю, В грех ввели муше. И Богу было слышно С губ впервые оброненное сомненье. Плохо вышло. Не исполнили господнего наказа Истребить всех прежних жителей Кнаана. А сжились, смешались теми, Чьи деяния были мерзностней, Гнуснее, чем проказа, Сами стали в жертву клапом из стукана Класть своих сынков и дочек, Трафить бесом, Оскверняя кровью и себя, и землю. Бог отчаялся у школких молний блеском по нукатих, Мешкавших пред близкой целью. Стать собой! Призрел их Бог и бросил бедом. Сами отдались они в чужую руку. Их нетерпящие помыкали ими. Много раз спасал их Бог. небес услугу Столько же на нет они сводили, Ибо злили ввысь грехом. Но в их, вглядевшись в муку, Вслушавшись в молитвенный хропот, Вспомнил ты, Господь, Былой союз свой с ними. И, раскаявшись, Их сделал вновь своими, Норов ублажив гнетущих их народов, Дабы вслух хвалить Твое святое имя. Собери нас отовсюду, Эль, молю, Дай сказать нам, Влад, Амин и аллилуйя уважааемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга в, «Книга в самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатносалом 107 Избавленные им от рук врага, Благодарите Бога! Он к вам добр навеки, По человеку он из вас страну слагал, Как из ручьев, сошедшихся во врагах, реки. Всевышний вас соскреб, Изгреб и свел С востока, с запада, И с и с моря. Заблудшие в песках Ни городов, ни сел, В пути не встретившие. Глада, жажды, мора Дабы избегнуть, Вы вздымали глаз. Благодарите Бога! Он вас спас И вывел на широкий, ровный путь. Дабы вошли вы в многолюдный, шумный город, за доброту, в которой Божья суть, за то, что душу терпящую жажду, голод насытил, напоил, утешил Бог. Благодарите же! Железами, страданием окованные Пыточное, строг познавшие За взбалмошное ослушание. Вы, чьи сердца объял печалью Бог, Вскричали ввысь, И он железные засовы И двери медные разбил, Сволок, сощикало-таки запястья Прочь оковы И вывел вас из сумрака на свет. Глупцы страдают из-за собственных пороков. Пусть давние убийства и навет терзают днесь и впредь И отвергает око сияние дарованного дня, А чрево снеть уж на пути к воротам смерти Они взывают Господу, винясь, И Бог предпочитает жалость, мести. Вот он их подхватил у кром могил, Потом, послав им слово, исцелил. И шла к двору в Ирпаэм больную совесть. Пусть скажут, Бог, благодарим на добром слове. Быков пусть в жертву Богу приведут, Пусть о делах его расскажут в песнопениях, вернувшиеся с моря, Те, чей труд вершится в бездне вод, Средь хладного кипения. Чьи очи зрели Божьи чудеса, Когда, разбуженные легким Божьим словом, вставали ветры, Дабы в небеса забросить взрытый водный слой За пенным слоем и возвратить, Чьи души, чуя крах, истаивали, Чьи умы терялись мудрость, Валившиеся с ног на кораблях, Как пьяные, сквозь гул, уже не речью, Мукой молившиеся. Пусть дадут нам знать, Как вел их Бог Меж острых рифов Мимо мели, Как буря превращалась В тишь и гладь, А горесть В радость на пути К желанной цели. Благодарите Господа Везде, Народной гущей, В собрании старейшин, За жизнь, За вереницу в ней чудес. А кольца скал катящиеся В долы реки Всевышний иссушает, В солончак преображая луг При городах и весях, Их жителей бесчестных тем уча И тем из их сердец Вытравливая спесь их, То вновь он наполняет водоем, Смягчает верть, Вновь ставит над колодцем ворот. Пустыня, снова озеро, При нем скитальцы все он, И те возводят город. Поля засеивает бедный люд И насаждает виноградники, И земли зерном вином им воздают за труд. Детьми одаривает Бог простые семьи. В лугах не уменьшает их стада. Иные богачи, попав в немилость Божью зачванный нрав, Обречены блуждать безлюдной дюнной пустошью по бездорожью. Но бедняка над бедностью его приподымает Бог, Над бездной чуждых богачу забот тревог. И зрит бедняк, овла ковца пиа, Бессовестность сжимает челюсти в испуге, Сколь счастливы сердца, не знавшие греха. а сердце собственным подумай на досуге. Псалом сто восьмой. Давид. Песня. Твое, Бог, лишь твое — это сердце. Что моё в нем? Грехи и ошибки. Пробудите же арфы и скрипки, Помогите заре разгореться. Что главней твоего прославления, О делах твоих повествования? До последнего в жизни мгновения Буду петь тебя К душам взывая, Ибо милость твоя Выше неба, Дабы люд твой погубленным не был, Поддержи нас своей удесницей, Дай своим же пророчествам Сбыться. Ты предрек мне в святом своем доме, Что и в Рим, Поведу я к бессмертию, Что башмак свой я сброшу в Эдоме, Что долину Суккот я измерю И, как шхем, разделю меж родами. Шлем главы моей, щит мой, Эфраим, Мой Гелад, мой Менаши, Все наше. Мой Муав, умывальную чашуя свежая, лицо мое плещет. Яуда мне Тора, форт плещет. Бог, дом лишь не взят, не обложен. Кто нас в бой поведет, кто надежен? Разве ты испоконную милость отвратил от приверженцев явных, Лук и меч свой от недругов наглых? Помоги мне волшебным деяниям в завершающем завоевании. Ибо в мощи союзников и рьяных, знаешь, сердце мое усомнилось. Исцелом 109. Давид Боже, Бог славословий моих, не молчи, Ибо грешные рты, ибо лживые рты На меня разевались, поверь, без причин. Камни слов убивающих, как из прощи, Вырывались из адовой их черноты. Ваясиму алай, раа, тахат, това. И воздали мне злом за добро. Алоим, ва сина тахат, агавати, Не травя душу ненавистью за любовь мою к ним. За любовь ненавидят меня. Я ж молюсь. Распознай, кто за чинщик их главный, и пусть обвинитель судить его станет при всех, Хоть само покаяние столь грешного — грех. Мало дней ему дай, все, чем мерзкий владел, пусть чужой заверет, Пусть сиротский удел детям злого достанется. Жалкой вдовой пусть жена его бродит, А дом жадный вор пусть до да кроха берет. А коль ссор ворошить, попрошайничать, В мир из развалин пустых выйдут дети и мать, Пусть не встретят души сострадающей, Люд, да не взглянет на них, Пусть скитаются». Взаимодавец его западню пусть поставит. Повально всему, чем был горд нечестивец. Пусть дом, скот и двор, рук, расчетов плоды чужаки переймут. Пусть потомство такого потомков не даст, Да сотрутся из памяти их имена. Грех отца их, их матери грех, Ты ни разу им припомни, Господь, Долго мстя за меня, Ведь смутьян сей столь черст, Столь безжалостен был К человеку печальный суть души и судьбы. На падениях являл столь коварную прыть. Бог меня Бог, меня он желал умертвить Так любил проклинать, что проклятие пришло на него самого Бог, благих твоих слов и не ждал он И благословение прочь удалилось Запасшись проклятием впрок, он оделся в него, как укрылся плащом, пил его, пропуская внутро, словно дождь, как елеем им кости крепил, грел плечо, из проклятия цветистого ворох одежно цепил на себя, опоясался им. Ты же, Эль, сделай доброе мне. Аллоим, мне, чья гибнет в отчаянии тихом душа, Стань милей, ибо милость твоя хороша, Ведь воздаяние вражьим сердцам, Ненавидящий мирный мой праведный дух. Одинок я и нищ, от поста спал с лица, Слаб коленях. Медлителен, тощий и сух. Пожалей, ибо страшен я в солнечный день. Люд покачивает головой, пёс рычит. Вот, прошёл я, клонящаяся долу тень. Вот, встряхнула меня, словно скоп саранчи. Ведь спасение моё это не о другом месть. Ведь узнают, что спас меня ты нынче здесь. Проклинают меня, ты же, благослови из сочувствия, из доброты, из любви. Встали, но опрокинет их стыд. Я ж твой раб Стану счастлив и рад Злых опутает срам Пали, им не подняться Из вороха трав Воспою тебя Справа от слабого став Злой гурьбой на него возводимую ложь Элогин Ты рукой от него Отведешь Псалом 110. Давид. Сие послание от небесного царя К царю земному бар донес, Песнь сотворя. Сядь справа от меня, Жди, не собью доколе Из вражеских когорт Скамью для ног твоих. Сказал Господь, готовя для Тебя жезл воли. Им усмиряй врагов, правь племенами их. Родясь из материнского, черпнул Ты чрево в прок росной свежести. Ты ею юн, твой ореол сродни заре. Исполнись праведного гнева, Пред битвой твой народ Рать воедино свел По доброй воле Для твоих священных целей. Клянусь, и в том не каюсь, Ты, мой коин, жрец, Рек Бог. По слову моему ты, малки цедык, Царь справедливость — ты. Но царь — лишь Бог творец Твоих победно чужеземными царями, И в день суда его степь полня мертвецами, Лишь Бог вонзает лезвие земле в висок. Устав, воспрянешь, царь,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 ПСАЛОМ СТО ОДИНОДЦАТЫЙ Аллилуйя! Осанну я пою небесным дланям предпримодушными, явясь на сход их, предтолкователями строк Господних, плененными талантами и старанием, которым мир изваян и упрочен. Он, источая жалость, Правит людям. Запоминаемо любое чудо, Вживленное в наш быт незримым зодчим. И милосердие, и справедливость, и пищу Лишь открыто бойся Бога. Ты обретешь, вот, обретаешь много, И Бог за то, чтоб обретение длилось. Честь, совесть, правый суд, его создание. Сочувствуя напрасному страданию, края чужие в наше достояние он передал могучей ратной длани. Начало мудрости — благоговенье пред именем. Оно страшит невольно. Прости им. Ведь чаще добр Эли, не он ли нам не спасал от рабства и избавления? Снабдив нас о самом себе рассказом, советом от себя, от сверхпророка, как уцелеть на жизненных дорогах у исполняющих заветы Бога воистину непобедимый. Разум. Псалом 112. Аллилуйя. Богобоязненный, счастлив, Любящий Божьи заветы, Род его стойкий, Не чахнет благословленный навеки. В доме такого богатства Божья за совесть награда. Ясно на скатерти, ясно, Вечером светит лампада. Бог справедлив и участлив, И поступающий так же, Честен при купле-продаже, Нищему нету, не скажет Хлеб свой деля на две части Просят, одолжат И вот что, самым трагическим слухом не пошатнуть его Прочно сердце его, умно ухо Сердце такого вне страха Знает Сверхзоркой на страже. Чует оно близость краха В сумраке вылазки вражьей. О, расточающий щедрость Пред обывателем злобным! В славе ввивается в вечность Рог твой побегом надлобным. Алчный же грешник, Ощерись вскрежет и гибнет зубовным. С ним вожделение зверя Угомонится под дерном. Псалом сто тринадцатый Аллилуйя! От восхода светил до заката, А Данаева имя хвалю я. Восхваление верности клятва. Восхвалите вы Божье имя. Бог высок, но, склонясь, он перстами Жалких нищих и из ссора изымит И усадит за стол меж князьями. Превратит он сидящую дома В тайной муке бездетности долгой, В многодетную вновь молодую, к детям льнущую мать. Аллилуйя! Псалом 114 Когда Израиль вышел из Египта, Люд Якова из недр чужого Люда, То царство Южное страной приюта для Бога стало. Отдыха и чудо его явление на скальных плитах, А Северное царство к Божьей Торе прислушалось. О, два Господних края! Увидев наш исход, разверзлось море, Йорден сдал спять. Гора, гору толкая, Похоже стали на баранов в ссоре. Холмы скакали резво, как ягнята. Что, море, что с тобой? От нас куда ты? Поток, как ты потек наверх по скату. Что, горный кряж, Как стадо. О, так и трепещи земля пред Богом, Послушная метанью Божья взора. Он может скалы превращать в озера, А камни в капли. Повествует Тора, Что так в пустыне напоить нас смог он. Солом сто пятнадцатый Чужак куражится. Не нам, себе всесильный, сил прибавь. Зачем не здешним племенам считать забава и забав вопрос Сквозь хохот, шум и гам? Еврим, где Бог ваш? В небе? Там, где облаков лоскутный хлам. А бог наш всё ж превыше туч, Неограниченно могуч. А истукан их отлит, Одним хорош, блестящ на вид. И злато-сребро, да не жив, Без стука сердца гудожил. Подобных много, всяк кумир. Есть рты у них, не говорят. Есть очи, да не видят мир. Их уши глухи, виснут зря. Их ноздри не берут эфир. Персты подать не в силах знак. Стопы примять не в силах зла. Их горло не рождают звук, Башки — изделья бренных рук. Да обретет их глупый лик Из тиглей формы льющий их, Чтоб ворох возложить надежд статую Без дрожи вежд. Израиль, положись на щит, Которым Бог нас защитит. Орона в дом, на Божью мощь облокотясь, Свою упрочь. Учти, боящийся небес, Пусть и в регалиях, пусть без. Сегодня вспомнил нас Господь, Он завтра нас благословит. И всем, кто плоти нашей плоть прибавить сил, сняв боль обид, Знай, зодчим ты благословлен, Создавшим время и простор, Себе оставив небосклон, Земную ширь он нам простер. Не мертвецам хвалить Творца, Сошедшим в адовые края, А нам, живущим близ лица Всевышнего, алле я Псалом сто шестнадцатый Люблю, когда мой голос слышит Божье небо, Когда к мольбе моей Всевышний клонит ухо. И в дни свои последние, бессильно, нямо, Я буду звать его, уж взятый смертной мукой. Скорбь преисподней чувствуя, почти без чувств, Я, и вмиг оставшийся, в крик попрошу спасенья. Я нищ и сир, на сходнях в ад, Лишь тенью здесь я. Я прост, Бог любит простаков, Он их, врачуя, выхватывает из могил в момент падения. Душа, вернись к покою чуждому сомнения Мы спасены с тобой, к нам сжалившимся Богом, Он дал стопе моей избегнуть преткновенья. От слез, уж ставших хладными, Избавил око. Я вновь хожу пред ним в стране, Где все, все живы. Я верил ввысь, Хоть и бывал судьбою мучим, Хоть и рек в поспешности, Что все, все люди лживы. А Бог? Он поступил со мной как с другом лучшим. Чем я воздам тебе? Тому, кто над утратой своих невинных плачет. Клятвы, обещания моей стране, я сын рабы твоей, я раб твой, исполню все. В подобном рабстве столько счастья благодаря дань быка сведу к забою и бога призову и чашу подниму я что не свершил свершу о люд мой пред тобою внутри тебя псалом стоем Любой душой из душ своих, любой народ, хвали Всевышнего, любовь ему даруя я. Ведь каждый доли ждет из бездн его доброт, и в свой черед их обретает. Аллилуйя!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 Он добр, вечно милость его. Леолам хаздо. Дом Аронов, весь мир, помня милость его, Трепеща перед ним, Божье славь естество. Из тесно черных нор звал я высь рвясь на свет. На ладонях простор, Бог простёр мне в ответ. Человек зла не смог сделать мне, Близ был Бог. Рядом Бог, раз в разброд, В ад бредет вражий сброд, Ненавидя меня, в чем не знаю веня. Человек в дружбе плох, Лучше Бог, лучше Бог. Лишь навысь уповать, Подлый челяди знать, Пусть овражьим кольцом Все теснее окружен, Зря пред божьим лицом Лезет враг нарожен. Злясь рекли, Роем пчел, налетим, обожжен, Промахнулись, плечо мне лишь жаром обдав, Став угасшим огнем в колкой сухости трав. Вражий в грудь мне толчок принял на руку Бог, о деснице твоей я поем о боях, удающихся ей, Вспыхнет радость в домах. Не умру, буду жив, Подлых разоружив, из их в дым, Словом вслух Элогим, Слогом Эль, Этот слог, все спасенья залог. Наказать, наказал, Проучил меня Бог, Но на шею узла не стянул, Уберег справедливость врата. В них войду, чтобы спеть, К небесам ближе став, Богу на ухо песнь. Створки их вслед за мной Распахнет лют честной. К тем Кто зрит божий лик, небо благоволит. Мне помогла им. Был я камнем простым, уронила меня на дорогу скала. В ров столкнули пинком возводящий дом, но вернули потом. Стены соединя, мною я рожь. Пина, я вершина угла. Знать твои, Эль, персты кладку правили. Ты обдал золотом день, мне корону надев. Божьих рук дивен жест, Люди возликовав, распахните хлева. Жертву взяв для торжеств, привяжите быка — К жертвенника. Засветите огонь небесам, Бог добр, Вечна милость его, Леолам хаздо. Солом сто Часть 1 Алев Ашрейт мимей дэрэх Счастливы те, чей путь не порочен, Кто ухом и оком в быту и в мечте Ищет Бога за кряжем, за рощей, в смуте сердечной, в бою и в беде, у правого локтя, на ощупь. Кто против любых уязвляющих богозатей, кто выбрал из многих окольных путей творцом протаренные тропы. Ведь не зря заповедал он душам людей спасения Синайскую проповедь». Списать ее дал с уст своих. Так пусть же отныне сам праведный путь Вдоль свитков развернутых, В самую суть добра, В справедливость абзацев святых Мной правит. Меня отступать, панукаясь обочин, к, срединным, к срединам дорог, Стопы наводя на следы Адуная, Дабы мог при свете, при мгле Не стыдиться себя я, Жемчужины буковки перебирая В сотый, в тысячный раз В нитках слов. Завет то и дело пленительно нов, Свой смысл без конца обновляя. Тору в сердце храню, Адунай, слышишь ли? На совсем меня не покидай. Слиты мы. Часть вторая. Бетс. Бог, спросит юноша. Как смести сор случайных вчерашних грехов прочь с сегодняшнего пути? С новых трав, с перемытых песков. Ты б помог. — Шшш, сынок, ты к подсказкам моим, — скажет Бог, — лишь прислушивайся. Алым днем ним лучей я вобрал в окоем, А из свитка речей твоих строк сколько смог. Только мучит ошибок боязнь. Жизнь моя пытка, казнь, пытка, казнь. Научи правоте, Адонай, и покоя урок преподай. Часть третья Гиммел Громко, Господи, я возвещал. Я устами своими веление уст твоих, Лик твой в мире ища. Находя его я, и не веря сквозь страх очам, Становился восторженным пленником чувств благих. Рад бывал благодатной судьбе При общении к тебе, Как бедняк обретенью пристанища, Как иные богатству, Равняя достаток и рай. Ликованию столь редкому, Боже, Угаснуть не дай. Верь, что я утешаюсь твоими заветами, Веруя, что она нынешний вопль мой, из древля ответил ты разведи мне перстами смежившихся вежд края дабы очи мои чудеса книжных недр святых видя четче как в явь, дали в сердцу изведать их чужеземец на всякой земле объяснение яви хочу Льну к странице твоей, как к заре, А к строке, как к лучу, В мгле. От души моей насмерть усталой, оставленной, О, наставник, не прячь, не таи свой устав святой. К не принявшим его ты был строг, К тем, кто креда твоим безупречным испуганы, Кои выйду лишь я за порог злой ухмылкой Встречают соседа. Отступники! Стыд за них заковал в кандалы, Взял на цепь меня. Слышишь, Эль, Не милы же тебе в самом деле их стиль и цель. От меня стережешь ты простор, Бог, стени сбей оковы мои прочь с запястья и икр, Будто слелых углей, потревоженных искорки. Буквы к сердцу притиснутых лечащих книг Теплят мрущую жизнь. Отогрета близ истины. Вот! Сидели вельможи, шепчасть настороженно, Изговаривались обо мне, замышляя недоброе. Боже, но кто ли я преподал при заре, при луне, При мерцании лампад, блеске сабель и лад, При полночных убийцах, у дома, у ложа, Вновь силою черпая в ней. Часть четвертая Далец Дол упав Воскутком Тени тоньше К праху дольнему, Господи, что же так безмолвно Приникла душа? Жви! Вскинь ее! Дай взять в толк, Что в ответ на рассказ мой А, Бог, Ты изрек Терпеливо учат, как средь грешников Жить беспорочно. Дотянись, и подобьем ковша изнутра, Муку вычерпай прочь, Вырви с корнем рассветшую рознь Меж поступком и честью, И врозь им не дай разойтись, Сбив их прочно. Только загодя, Бог, не стыди. Зря, мол, к торе твоей прикипел я, Мол, взорвался я. Верь, что терпение мне достанет На торном пути вдоль по заповеди. Ожиданием чуда гоним, Поспешу я по строчкам твоим. Ты узришь ученический пыл мой, Озари лишь безлунья коптилкой. А Вдоль стола раскатай лишь просторы, Свитка Торы. Часть пятая. Эй. Горени, дай зрить мне, скажи, как мне выйти, Господь, на дорогу, где попутчик закон твой? Пусть много тех вокруг, кто бездушно, без толку проживают, казалось бы, жизнь, лишь упорно ведущий перстами заповеданными письменами, вправду жив. Эль, бессонное око мое отврати от щиты созерцания, Ибо оное злее страдания, небытие. Эль, орудуй моей рукой, Как в боях с нечестивыми в спорах Меч вручает мне Тора. Бьюсь строкой.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 Испугавшиеся доброты, Потрофляя невольно и вольно врагам, Обращаю привычно к твоим письменам, Думы, очи, персты. Волен я, Иллуим, раз любой свой порыв С каждым жестом твоим, С мановением незримых перстов плотно сплел. В смуте толп, Чей бездумный вожак На восстание быстр, И как конь необъезженный Дик, норовист, Я спокоен тих, Ибо непобедим, Ибо дух мой с твоим Сжит, един. Только не отводи доказательность увещеваний моих далеко от рождающих их певчих уст не ничейные ведь отвечать мне за них если суд седьмое зайн Золотым на золе поздней ночи Имя Эль возникает пред очи. Имя Эль я люблю, им живу я. Боже, слово печали минуя, Вспомни слово, мне бывшее в радость, И скажи его снова, утешь им. Бьют, как стрелы, проклятия вражьи. Но в борту все ж не пробили бреши, Силясь сбить мой корабль с курса к Торе, К островку правоты в бурном море, В коем с палубы пав канут, тонут В суете, предающие Тору. Жаль мне их, слепо бьющихся в пене, Ибо пением казалось мне чтение В каждом доме, где был я привечен, Свода правил первичных и вечных. Восьмое. Хэт. Знаешь, если от сна пробуждаюсь я ночью глухою, Сходит песнь моя первой строкою. Имя Эль, уж лелеют уста. Друг я всем, кто боится тебя, Твой тревожно любя устав. Девятое. Тетт. Травростки мы в межрядьях полей Приминаем беспечных к земле Чудесами твоими богатой. Как ступать осторожно по ней? Научи нас любви благодатной Ко всему во вселенной твоей. Ко всему. Отблуждав и пробравшись сквозь тьму, Я молю. Адунай, адунай, вновь скитаться китайцами ждю на дному, о, не дай. Но во благо былые страдания, подтолкнувшие совесть мою к высшей воле. Бог, рядом стою, ибо в заповеди соблюдал я. И не лжа отпусть, трусливый отступник, что и я отступал, мол, в бою. Мстя за то мне, что дружбой беспутной С ним не ни длю и разрыв не таю. Отцвело, оплыло, отупело, Неживым, одебелым и жирным Стало сердце неверных. Их тело непослушно призывом твоим, Их молельни отныне кумирни. Эллахим! Оголтелок с брод Над спасением твоим. Кутит, лжет, Издеваясь над свитками Торы. Их сердца заключенные в шоры, Прежде бывшие трепетом мышц. Пульс стучал у них, Метала смех мыслей, Сталиком я метука. А тук гасит звук. Рассыпь букв, образуя завет, Лучше сотен. Нет, тысяч монет Золотых и серебряных. В белый ты вписал меня свет. Бог-поэт, столь умело Я твой стих. И из нескучных, Каких звонче, нет. Юд. Десятое. Я, я знаю, я Деха о Асуни, Извоян я твоими руками, Просветлен я твоими строками, Кои вплел я в скрипичные струны. Только меченый Бог мой тобою, Испугавшийся глаза и гласа из окон твоих, Рад мне без фарса. Для него я пример, Раз рукою я на руку твою опирался. Хоть бывал я тобою наказан, Хоть тебе и противился разум, Сердце карой проняв справедливой, Слов прощения жду терпеливо. Для безумца пустая затея Адоная читать. Блажь, забава! Бог, при всех опозорь же злодея! Надо мной, не имевшего права суд творить, Втайне тешить слукаво, Чушь неся, будто зла всем хотел я. Люд прохожий, мой дом не минуя, О, входи, гостем будь. Тех зову я, кто сквозь смуту тревог, Кто в сомнении рвется к Господу В благоговенье. 11 Каф. К нам влети. Нет, хоть уходи. О, калучом, счастлив нашу сходку. Ведь долгим несчастьем, видишь, Бог, Я как мех прокопчен. Выдай срок, не пугая меня без участия. Сколько дней и шагов у меня до черты, За которой ни дней, ни шагов. Только ты знаешь, Бог, Не дай завтра пропасть им. Боже, судьи нечестных, суди! Я же каждый свой шаг от дурного пути зорко оберегал. Те же, скрытно и явно, на любой из дорог моих рыли мне яму, Вопреки в разумляющей торе твоей. Мертв почти, и в беспамятстве рвался я к ней, в хрип шепча, как спастись мне в надежде на совет на намек хоть как прежде двенадцать ламед Легким облаком букв в небесах Вижу, Господи, слово Твое. Ниже горы и кедры, Ты сам близ души, Там, где вопль затаён. Что в строительных было лесах В дни творения, устойчиво днесь. Свод небес, своды ветвей, Стены скал, человек вдоль дорог. твоя Да оживи меня, Бог, Да сверх жизни волшебной Твоей. Ставя павшего на ноги Бог, Оживлял Ты меня столько раз Силой рук, Силой фраз. Погубить меня тщились, Угас пыл и гонор врагов, Отгорел, ибо яркость твоих вещьих строк Впрок впитав мой зрачок, Излучал ее в злых, Как пучок ублажающих солнечных стрел. С гор, со стен крепостных, из бойниц, Совершенством любым зрю предел. Мысль твоя, Элогим, вне границ. Тринадцатое. Мем. Мне везло, ты учил меня жить в нелюдской общепринятой лжи. Для своих не обидно, от соседей не скрытно, не зло. Словно помощь оружием в бою взял я на руки Тору твою. Ею жив к изощренному спору с тем, кто шаток готов. Ведь стою кедром прочным, Венчающим гору. Старцы, благочестивейший люд, Из темницы на солнце, Из ночи выводили на свет меня. Впрочем, не был тяжек особо их труд, Ведь дорогу к тебе знал я с детства, По подсказкам из вещего текста. Что не заповедь, Бог мой, твоя, То порыв мой к ее исполнению. Жить пытаюсь, как ты, Не то я, яд обид, Понукающих к мщенью. Знаешь, Бог, для души скольце целебен твой слог, Сколь прозрачен он, сладок и густ, Слаще, гуще, чем первая проба Капли мёда из сота Для нёба и для уст Четырнадцатое Нун Ночью слово твоё огонек прикрепленный в потемках к стопе дабы видеть твой след на тропе Клялся я и исполню ведь срок не тек Верь еще я вберу сохраню все промолвленное эль тобой С чем прибуду в миру как в раю? Лишь сегодняшней сладить тоской помоги, Правь моей рукой. Не приминь укрепить ей персты, В зажата в смятенье душа. Вдруг раскроется кисть? Эль, спеша петли вражьих сетей распусти. Все ловушки пусть станут пусты. Уклонился я, Эль, от засад, от сетей, Ибо не уклонился от заповедей.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 На глазах у меня стало тлеть. Расползаются ловчие сети В круг сердец освященных в завете. Дай руку мне в рывка из селка, Дунай. Я прошу, ты вручаешь мне руку, А ловцов обрекаешь на муку. Как предателей напрочь избыть? Не срами же меня, Обрывая нить грез моих О спасении края от порочных. Впусти сей росток Сердцем выпистованной надежды, пробивающийся в твой чертог. Бог моего оживления, Где ж ты? Все ж общий страх И меня бросил в дрожь. Хоть спельён мне не свойственно ложь. Будто шла к от отливке и ты лживых отделил наконец от правдивых. 16. Ein Ad в грудную закравшися клеть. Без подмог твоих не одолеть. Знаешь, Бог, ведь и сам я судил Без ошибок почти, в меру сил, В доказательствах строг, дланью чист. За своего поручись пред толпой, Вот уж взявший порогу моих, Вот уж настежь дверей. Дабы целью коварных затей Не избрал меня снова злодей, Мною еще не сметенный с дорог. Несмеженное око, насквозь ночь пронзая, Давно извелось твоего соучастия ждать. Бог, увиди, услышь, всходит рать, Там, где прежде была тишь да гладь, Ныне лязг на диване лад, Шлемов в лунном мерцании рябь. Вздыблен полк, Враг встал строй, Самый миг за тебя встать горой. Против Торы Кражливо люд Ропщит люд. Алухим! Твой пленительный труд перечитываю без конца Сплошь, без меток от сели до да сель Ибо Эль, больше злато-сырца Больше золота чистого Эль я люблю каждый в Торе-канон Я спасён Семнадцатая Пэй Правдой писан завет. откровение строф Умудрив простаков, Льют на тайное свет. Разверзаю уста, За абзацем абзац Пью волшебный устав, Дабы вкус распознать Божьих тайн. Адунай! Пожалей, не отдай истукану тельцу в услужение К лицу лик свой обрати Взглядом встреться в пути послушание колен возврати, ибо плен не житье Шагу прочь, оживи Ворох просьб, высь, в святое жилье, шлю по праву людей верных мысли твоей, тех, кто внял твой канон, тех, кто в имя твое неуемно влюблен. Не ручи, реки воды сторгают глаза, ибо догм твоих свод забывал я близ зла. Эхо истин твоих Часто в сердце глуша, Хоть и верила в них Неотступна душа. Восемнадцатое Цади Цель Постичь тебя, Эль, Как на цепь посадила меня эта цель. Рвус норвеник к тайнам твоим изнурила меня. Алогим зрю за мной повторяет мой край давний бунт мой во зло небесам. Вновь не веря твоим письменам люд в пороках упрям. Не карай. Ведь в твоих, зарождаясь устах, Молвь твоя столь целебно чиста, А к ее содержащим строкам Тяга грез моих столь велика, Впрямь подстать необъятным векам. Пусть я сам, мал, презрен, Бен-Адам, человеческий сын, человек леолам циттеха навек правота справедливость твоя торатеха эмет твой завет очевиден правдив настоящий коль хоть буквы истории пусть бет изначальную В наше житье мы внесем, как свечу, Стая бед в наших ребрах, похожих на ветвь, Гнезд разбойничьих уж не совьет, Мрущей плотью кормя свой когал Чтоб ожить, свиток я раскатал. Девятнадцатое. Куф. Криком звал я тебя, Тихим воплем вопя Выстучался я сердцем В небо, в темень, В твой терем. Отзовись, помоги, Ото мои очи вдруг очнулись средь ночи. До того, Элогим, как за пустошью в роще зашептались враги. В полной мгле еще, раньше сонной утренней стражи на стене крепостной. Отклик слушал я твой. Встал я в сизую рань, чу возня, Шорох вражий. Стрепенулась их рать. Тору взял. Враг не страшен. Нет тебя у толпы, Элогим. Лгут отважно. Небеса, мол, пусты. Но чем дальше шуты, Ближе ты. Тору пью, словно утренний сок, Свежих гроздьев, завещенных строк. ДВАДЦАТАЕ РЭШ Разве сам я разжегся сей разлад Меж собой и страной? Легкомысленно выбравший ад. Боже, я ли во всем виноват? В раз присей заступись за меня. Не с всего ли злосчастного дня Порываешь ты клятв, не храня наш союз? Равнодушно таясь в стороне, Оставляя мне меня в западне, Празден, чушь, Вот уж вне дружбы уз, Видел я вероломных людей, Бой выстаивая за тебя, Общность нашу на деле крепя. Чую гибель чуть теплых углей, Прежде жарко пылавшей души. Для твоих ли не сбыточно уст Пыл их чахлый раздуть? Рдели б, пусть, Ком их спекшийся разворошить? Это ль труд? Божий суд, торжествующая справедливость. Потому что мне, княжья спесивость? Двадцать первое шин Шатах шаг, жалок духу вельмож. Их, преследователь моих, ненавижу за спесь и за ложь. Стыд, не страх я терплю из-за них. Адонай, только ты из живых можешь сердце мое бросить в дрожь. Твой завет — словно ценный трофей. Обольщаться добычей своей, Льстить познанием Торы судьбе — Вот что взял я в обычай себе. Только твой обличающий гнев Превращает бесстрашный покой Клеть грудную, обжившей во мне, Вновь в панический страх пред тобой. В покаяние полный испуг. Семь раз в день восхваляю тебя, Твой межоблачный образ лепя Из пространств, меж словами, из букв. Слов, фраз, тем, Зова в Торы твоей. Безысходных не ведает дней тот, Кто с ней. Двадцать второе Тав Тронный зал твой Меж морем и тучей, Да и сам ты не Нездешне далек, Наилучший Бог. На пути в твой незримый чертог Тяжкий бот с грузом мольб Набок лег. Парус пуст, справа риф, слева мель. Все мне в тягость, что было от рады. Зная край, заблудился я, эль, Как ягненок потеряно тары. Веский илли меня заволок, Волки след залезала ли заводь Как крыль.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 Солом сто двадцатый Песнь храмовых ступеней Первая Я небо всполошил, на вопль ловя ответ. Господь, беда! Спаси от лживых уст, от языков продажных. Тебе-то, Бог, что добавляет злой навет? Язык лгуна, щепь дрока, Тлелый уголь на острых стрелах вражьих. Ой, ямня! Ибо с Мешихом я жил, сон дней, А не дало смекнуть, сколь лжив там люд Вблизи шатровки дара. Ямирин, те же, Что не скажу, все они изведут до вздорного. Но повода к войне злой дух питает свара. Псалом 121. Песнь храмовых ступеней. Вторая. Я очи отошлю к хребтам за помощью от Бога, Ведь это им к людским стопам прилажена дорога, Ведь это он, твой страж вдоль троп, Не шаток горный кряж для стоп. Не дремля оком ни одним, Стране своей на плечи крыло накинул Элогим От солнечных увечий. Оберегая твой исход из стороны заречной, тебя он ждет вблизи ворот. Оберегая твой приход в твой край, в твой дом, в твой храм, в твой форт, отныне и навечно. Сто двадцать второй Давид Песнь храмовых ступеней Третья Обрадовался я, когда сказали мне «Давид, рукой подать, пойдем в Господень дом!» С топой уж во вратах Еще мы жизнью вне Ярушалаем Лишь давней грезой в нем Отстроен заново, град воедино слит, Плечом к плечу, спиной к спине, дома и храм. Благодарить Творца сюда, Пред Божий лик Израиль кланами взбирался по камням. Таков родов устав, ибо престол суда в столице, Ибо в ней, Давидов, царский дом, Проси для улиц города шалом. Беда, коль мало мира Меж шатрами и дворцом. На любящих Ярушелаем Грянь покой, На обитающих за крепостной стеной Грянь тишь благая. И ради общности людской И частых взлетов Адоная В терем с собой. 123-й Песнь храмовых ступеней Четвертая Так раб глаза льнет к руке господской, Рабыня так к персту хозяйки, Так сквозь страх я очи возвожу к тебе, Господь мой, на небесах. презрением мы присыщены, О, если б ты нас помиловал, Ведь нас пинает сброд, Который легкомысленно насмешлив И нагло горд. Сто двадцать четвертый. Давид. Песнь храмовых ступеней. Пятая. Когда бы не Всевышний, не Бог, что в нас закраден, Чтоб стало с нашим краем. О, расскажи, Израиль! За люди вышли, не люди, злые волки, Живьем бы проглотили, покуда гнев был в силе. Мы б вязли в них, как в иле, Захлопнули б нас волны, сошлись бы половины двух мощных толщ бурлящих. Бог предпочел унять их, спася своим участием всей ссоре неповинных. Противник злой забавы Бог их силки расслабил, моличнее по зубам им, Душа, как птица, ловко Ушла от птицеловов. Люд волен, в божьем взгляде Посул счастливой доли. Ждет ливня крупных ядер Распаханное поле. 125-й Песнь храмовых ступеней, шестая. Кто к Богу прислонён тот прочен, И словно холм цион, бессрочен. Свой город Бог объял горами, Свой праведный когал крылами, Аркан греха и кнут бесчестия Благим не нанесут увечья. Но крадущихся в брод, в безвести, Всех божьих троп в обход, Вспять меткам божьим ждет возмездие. Их обворует с сброд до нитки И в пекло поведет на пытки. Уж совести ростки сквозь ребра, как клинки их тщаться изнутри, изранить. На землю посмотри, Творец, тебе с руки добром заволоки Израиль. 126. -й. Песнь храмовых ступеней, седьмая. Ционских пленных Бог вернул в Цион. Или это сон? Вот-вот нагрянут песни, пляски, смех, Сняв с места всех. А международов вспыхнет шапоток. У этих Бог. Великое он с ними совершил. Дай пленным сил не столь в страну, Сколь в жизнь вернуться вновь. Верни кровь. Как возвращает ливень в каждый лог сухого негова, Былой поток. А, Бог! Мы сеем слезы, пожинаем песнь Спокон и днесь. Идешь с распухшей от семян сумой В слезах, но в срок ты с песней Сноп тяжелый свой. Снесёшь на ток. Сто двадцать седьмая Шломо Песнь храмовых ступеней Восьмая Если Бог Приустал созидать, Жаль труда, зря строители ставят этажный этаж если бог перестал сторожить города зря усердствует страж зря с зарею уставать зря сидеть допоздна. позна зря шин хлеб бренной зряшности в противовес Бог из полного ангелов божьего сна ангелёнка возьмёт и опустит с небес на ладони к тебе даст дитя даст детей сыновья юных дней словно стрелы они в мощной длани твоей Счастлив муж переполнивший ими колчан От когорты теснит, стыд минуя и страх, Прибегая лишь к мудрым и кратким речам Пред врагом во вратах. Сто двадцать восьмой. Песнь храмовых ступеней девятая. Счастлив всякой, кто в страхе пред Богом, Осторожный ходок по мощенным Всевышним дорогам. Если ешь от плодов, сад взлелеев своею рукою, Лад меж сердцем твоим и судьбою. Не твоя ли жена плодоносна, нежна? Ветвь! Лоза виноградная в сумраке внутренних комнат. Не тебе а о счастье твоем ненароком напомнят сыновья? Деревца, молодые оливы, взгляни, как их много. Вдоль стола твоего, опекаемый Богом, дом, семья. Так огромно, так впрок Наделен лишь ходок По воистину Божьим дорогам. С гор обнявших Цион Богом благословлен, Обнадежен, что неопалима купина В щебнях Иерусалима. Ты, внучат ненаглядных своих, Примешь на руки. Тих! Мирен, праведен, Междоусобиц избавлен. Мил Израиль! 129. -й. Песнь храмовых ступеней, десятая. Так много с юных дней меня терзали, Вздохнет Израиль. Зря ли мне везенье прочили, скрижали, Я в кровь изранен. Пахали на моей спине, Шел пахарь промеж лопаток, Вел борозду, Но Эль, воздав неверным, Рассек их в верви будь опозорен свыше ненавистник Иерусалима. Взойди травой на крыше, что поникнет жарой палима. Быстрее, чем вырвет жнец ее и полы до да кром наполнит, чем сноб его благословит прохожий прозванием Божьим. Сто тридцатый Песнь храмовых ступеней, 11 -я. Из недр отчаяния К тебе, Господь, вскричал я. Дай ухо, Бог! Мольба тому ли не предлог? Знай, не прощая, Копя в себе нещадно все наши промахи, ты нас теряешь, Бог. Мы ты вправе мстить, но твое прощение дивно. Прости, чтоб мы благоговели пред тобой, Жило доселе одной надеждой сердце на выпорх из греха. Как из петли тугой, бессонно, трудно. Так ночью стражи, утро. Так стражи, утро ждут, Копьем пронзая сны их, червя их. Жди! Уповай Израиль на избавление Адонаем от вины.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 Я, э ли в Явли было сердце мое надменно, Я ли зрил свысока, ночь денно гнал ли грезу славы за сказочной мощью, Коей править не в мочь мне. Глянь лишь, уподобил я душу ребенку, От соска отлучаемому спросонку и шепча утешал не дитя ли душа племя душ опекаемых свыше мир не руж тишь бог слышит и слышен. Сто тридцать второй, песнь храмовых ступеней, 13 -я. Бог, вспомни все, что претерпел Давид из-за предательств, сплетен и обид, и то, как он поклялся. В свой шатер до наступление тех блаженных пор, как даже редкий гость не буду вхожья. Простынь не отверну, чурая с ложа. Дремоты веком сна глазам не дам, Покуда место не найду под храм. Да коль не выстрою тебе обитель, Не дремлющий Якова хранитель. Вняв слухом мы нашли Святой ковчег в лесах Эфрата, Вновь он наш, навек. И будет, мы войдем в обитель Божью, Чтоб поклониться ног его под ножью. Вернись, Господь, к себе с чужих полей, С ковчегом мощи праведной Твоей. Твой коэн облачится в справедливость, Твой раб превознесет благочестивость. Раба Давида из надежных Адонай Помазал ты на власть. Так не свергай царя В запальчивости безоглядной, Которому ты клялся дивной клятвой. От плода чрева твоего Один займет престол вслед за тобой, Твой сын, за ним, обучен мной и верен Торе, твой внук воссядет на твоем престоле. Засим твой правнук. Бог, ст так стой на том, ведь ты избрал Цион своим жильем, сказав, вот мой приют. Моя обитель, какой я жаждал, Здешний вечный житель. И облику я коинов спасением, А паству их я взвеселю весельем. Рог мощи я в Давидов лоб вращу И в душу ясновиденье свечу. Врагу слабеть в позорной обороне, А на царе блестеть его короне. 133. Давид. Песнь храмовых ступеней. Четырнадцатая. В разгул разлук Не повело бы порознь их. Смотри, как вместе просто им, Как славно братьям разновозрастным Сидеть при тлении фитилька, При мыслях вслух, При том, что рознь не в счет. Сие елей свиска Со щек свежь, Свежд, на аарона бороду, На ткань, на край его одежды, Ведя, ведя золотую борозду, Так ручейком по тлеющему хворосту Века, века елейно жизнь течет. Сие снега, Их сока истекания с горы Хермон на жаждущий Цион, Который богом на неиссякание сей свежести благословлен. 134. -й. Песнь храмовых ступеней, пятнадцатая. Благословите Господа, рабы Господни, стоящие в Господнем доме по ночам, с лихвой наполнив хвалою храм. Возденьте длани ваши в искренних молитвах, и он... Создавший твердь и зыбь и небеса, Благословит вас с Циона сам. Сто тридцать пятый. Аллилуйя! Хвалите, рабы, имя слышите, имя хвалите Господне. Проку нет от стоящей в молчании гурьбы, Во дворах, при дверях, от бесцельно снующих по сходням. Пользы мало от спящих за считкой знамений с небес. Слуг при тереме Божьем близ лунных оконных просветов, Ибо столь Бог хорош, Пойте имени Божьему песнь, Ибо сладостно это. Ибо выбрал Он нас, Отличил Он Якова род, Словно лучшие мы, Словно редкое мы достояние. Духи не одинаковы, Немощен, жалоких рой, Да и нет их ни в чучели, ни в изваянии. Нас, как скарб драгоценный припас для себя, Элогим, Взяв из многих, божества и наверцев не боги в сравнении с ним, столь убоги. всё, что вздумает он, из себя самого создаёт. Мир беря оборот. Он торопит дожди, Понукая их плетками молний, Чтоб до самого пекла дошли, Где в кричащем безмолвии Жаждет влаги земля. Из сокровищниц тайных Он ветры выводит и в поля, В море волны, Облака в небеса. Но... Карающий сплошно и больно, поразил он египетских первенцев. В гневе он строг, от младенца до агнца. Не тебе ли, фараон, не тебе ль, Египет, урок? Не тебе ли, Израиль, команда, подсказка, намек, веря в чудо спасаться? Поражал племена, убивал их властителей бог. Став у нас на пути, пал Сихон и Мурейский, Пал Ог, великан, царь Башана. Смел он царство чужие с прибрежных угодий Кнаана, Передав их в ладони послушные наши. Господь за рабов заступился, Врага им помог побороть окаянно. Глуп здесь люд, Кули золото и серебра кукол идолов льют. Что изделия рук человека, Неломки ли хлам? По губам, неколеблемым словом, Что здешний читает народ? без Бездыханину статуи рот Хоть бы дрогнула века, хоть чуть Оба ока не зрят Уши зря ложной глубью сияют Не вслушиваясь и не слыша Уподобятся им те, кто истово молятся им Образуя в кругах Мерзкий лбов незаслуженный нимб из Господней души. В круг игрушки Бог выше. Дом Израиля, Господа, благослови! Дом Аарона, леви! Из Циона, из Стана его, восхвали Божье имя! Обитателя Иерусалима. О, хвали! О, хвали! О, хвали! О, хвали, как хвалю я! Из любви! Аллилуйя! 136. Благодарствуйте Богу! Кто Бога добрей, И во благость его навеки? Благодарствуйте Богу! Владыке царей, ибо благость его навеки! Благодарствуйте Богу! Владыке богов, Ибо благость его навеки. Чудеса создающим ладонем его, Ибо благость его навеки. Вверх вознесшему облако мощным умом, Ибо милость его навеки. Твердь простёршему в пенном просторе морском, Ибо милость его На веки. Солнце в небе зажегшему, властво днем, Ибо милость его на веки. Сон мы звезд и луну Править в мире ночном, Ибо милость его на веки. Поразившему первенцем у египтян Ибо к правым он добр во веке. А такого отлучившему израильтян, ибо к правым он добр во веке. Опустившему руку на гребне волнам, ибо к правым он добр во веке. И рассекшему море сув пополам. Ибо к правым он добр во веке. Переведшему беглых по дну, Грунт был сух, Ибо правым он друг навеки. Но стряхнувшему пол фараона в ям сув, Ибо правым он друг навеки. Он провел свой народ по барханам пустынь, Ибо дружба его навеки. Злых царей погубив в глубине их твердынь, Ибо дружба его навеки. Несихон и Морейский с ним спорить не мог, Ибо друг он своим навеки. Неправитель Башана по имени Ог, Ибо друг он своим навеки. Города побежденных он отдал своим, Ибо милостив он вовеки, В унижении бывшим, но поднятым им, Ибо милостив он во Нас от рабства он спас, Всякой плоти живой, Ибо милостив он вовеки дал он хлеб,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 Сто тридцать седьмой Там, у Бавельских рек, Перехватив ладонями рыдание, Мираж Циона, цепко сжав межвек, Мы вспоминали о паре недавней. Мы скрыли наши скрипки в гуще ив, Ведь струн дрожания в ветре уловив С нас, пленных, Враг потребовал бы песен, Ценя невольно грустный их мотив. Ах, спойте нам из ваших, из теонских, Но, Элогим, как на чужой земле, Льстя вражьей спеси, Предсхожим с их же идолом, Лицом их, петь божьей песни? Как не спохватиться, что трелью, Что сердечным стуком рифм, Мучителем и врев развеселим, Попав под град на их. О, если забуду я тебя, Иерусалим, Забудет пусть меня моя десница, И да прилипнет к небу мой язык, Коль я не вознесу тебя на пик грядущего. Победного веселья. Сынам Эдома, Бог, столь яро злым, Припомни день, что не отмещен до сели, Когда они, мечась вдоль наших улиц, куражились. Иерусалим разрушим до основания, До тла испепелим. Мы беспомощно сжимали уши. Оград град Бавель, Тебя постигнет участь, Какой подверг ты нас. И счастлив тот, Кто, мстя тебе, Детей бавельских малых Возьмет и разобьет Оскалы, Сто тридцать восьмой Давид Всем сердцем, Бог, благодарю Тебя. Ты подошел с собой не ослепя. Пусть сплошь герой, Песнь моя тебе. Ты вывел за руку меня из бед. Знай, Славит пламенней всего Молвани имя Эль. Но Эль — твои слова, Ибо слова твои всегда дела, Которыми вселенная цела. О всемогущий! Так заговори, дабы земные дерзкие цари Вня в логике твоей доброте Жизнь строили бы по твоей мечте. Хоть ты высок, ты зришь меня внизу, Ты оживишь меня И от безумств шальных врагов отгородишь рукой, Не сделав схватку с ними роковой. Помощник, друг, так заверши, упрочь, что начал я, Что уж успеть не в мочь. Близ сердца будь, как ветер близветрил, Не для себя ль меня ты сотворил. Сто тридцать девятый Давид Дирижеру для голосов из струнного ансамбля Ты изучил меня, постиг, Хоть это я твой ученик. Ты знаешь, вот я сел, вот встал, Сквозь облака, сквозь толщу скал Ты зришь, при ножнах ли рука, Читая мысль издалека. Ты окружаешь мой ночлег, К моим привычкам ты привык, Словцо, что лишь взяло разбег, что лишь вступило на язык, с небес ухватываешь ты. На лбу моём твои персты, Как странно знание! Зрить насквозь не дастся мне, как не далось. Чтото гнуть, Что подсмотреть? Как сплетена познание сеть. Ло, зоркостью твоей я взят врасплох. Из всех сетей куда бежать? С какой версты начать терять тебя? Все ты. В аду ли постелю постель? Взлечу ли ввысь? Ан, вот ты, эль. Уйду, ль, примкнув к крылам зари, Загребни волн, захрабли, Жить поселюсь за синевой, Близ бездн услышу оклик твой. Вскричу ли злясь, сходя с ума, Что мой приют ночная тьма, Что в лунность ночь подобье дня, В ней нет убежищ для меня. Коль выдает, так с головой Насквозь пронизано тобой. Бог, у тебя есть книга дней, Где писано рукой твоей Кому когда родиться в мир. Так я был соткан в нужный миг В очреве матери моей, Быв прежде сном твоих очей четкой грезой, но господь, сколь настоящий дух и плоть мои послушные вполне тебе и мне Тебе и мне До моего вхождения в яй ты вил меня в перстах тая Не мыслим ни один из ян в твоём изделии Дивен я, мир полон помыслов твоих, Как дюн пустынных, волн морских. Нетруден смысл высокий их, Но жить близ мест трудов твоих Так утешительно тепло. Лишь жаль, добру мешает зло. Во сне лис ты вот. Ну, глянь, вдали толпится сброд Притворно любящих тебя, Название Эль зря теребя. От нечестивых откажись, Избавить не их земную жизнь, Ибо презрел я свыше сил людей, которым Ты не мил, кто шепчет «Плох, мол, Элогим!» Тот враг мне, я воюю с ним. Вот на тебя твой раб, как он смешон, как мал и слаб. Во мне следуй сердце, Бог, и дух, и в поток. И если сбился я с пути... Испортил нрав. Исправь. Прости. Сто сороковой. Давид. Дирижеру для хора и оркестра. Спаси меня, Господь, от злого человека, От воровского полуночного набега, От языка столь изощренного умела, Что он змеиным стал при капле яда. Селла! Не дай метаться мне меж встречных, нечестивых, Вплетая путь к тебе в обратные пути их. Не капканов их, Не дай, чтоб возымела успех, в конце концов, за мной охота. Селла! Бог, молвлю, быв в бою моей судьбы на страже, ты шею отдалял мою от сабли вражьей. Не допустишь, чтоб в чванных душах радость зрела, чтоб сбылся замысел их вожделенный. Селла! Я дичь, вокруг кипит предательская ловля. Глядь, сам ее зачинщик в пламени злословия. Ведь их же бранные слова, горя углями, Толкают спины их самих, сгоняя к яме. Злословищем не устоять у края бездны. Злость груз шеях их, а грани скал — Ответный. Я знаю, Бог одних простит, других осудит, но справедливыми в грядущем будут люди. 141. Давид. Вопль взращу до небес, Бог, Погаси мне откликом боль. Жмется к облаку мольб поток, Как от жертвенника дымок. Дланит чусь до небес воздеть, В них тебе мой вечерний дар. Ведь тобою был этот день В передышку от мук мне дан. Стражу, Бог, мне приставь карту рту, Стереги двери уст моих, В говорливую суету и словца не впусти на миг. Столковаться не дай со злым В деле травли людей простых. Сих забав лишай Элоим, Грех вкушать от сладостей их. Распекай меня за порог, всяк, кто свят. Разве лесть милей? Что есть праведника упрек, как ни на голову елей? И Барьяна, покуда жив, ей сам молюсь против зла. Бог, выматывательей жил, пусть брезгливо стряхнет скала. Краток падающий полет, он при тем, как замертво лечь, Слово уст моих их проймет, Столь приятно святая речь. Словно грунт, что киркой дробят, Ребра россыпью по земле, Черепа перед пастью в ад Цел, покуда во мне скелет, Бог, отбрось от стопы селок. Шаг направь мой в обход сети, Что расставлено поперек верно взятого мной пути. Меж своих же застрянет путь, замотавшись клубком мой враг. Я аж потом сей тропой пройду И помеху столкнув в овраг.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 из пихеры на божью жалость и стеснин в коих тело сжалось в ходаки отпущу свой голос стежкой торбой битком в ней жалоб на измену обиду горе близ лица незнакомца гола близ безумца впавшего в слабость Ни души, по правую руку. Бог, ужель отломанной ветвью изнемокшему вянуть духу? Вот уж враг обрадован вестью О проеме в скале, Вот с верфью замер он, Вот моей стал смертью. Боже, вопль мой, посланец боли! Враг сильнее меня, я в неволе. Вкрой побег мой на сжатом поле, Стань со мной вновь с собой, Всегдашним. Мир для праведных станет краше, Если милостью ты воздашь мне. 143. Давид. Господь, услышь меня, Господь, Внемли мне. Но, обладая высшей правотой, Не спорь с рабом своим, Со мной, с иным ли? Кто может оправдаться Пред тобой? Враг следом шел, И в ли, В камыш ли, Упорно втоптывал меня живьем. И вот, Подобно мертвецам давнишним, Во тьме я вспоминаю о былом, Как солнце в первый раз зашло, Как село, И об иных твоих деяниях. Селла, Зала души, что я к тебе простёр в горсти, Вот, высохшей моей осела. Бог, Оживи её и брось в простор. Поторопись, Господь, теряю силу. Мне созерцание твоего лица похоже на сошедшего в могилу. Зайди с зарёй, твой перст в ее лучах. Твоей святой подсказки не нарушу, на что меня не подбивал бы люд. Ибо к тебе вознес я мысль и душу В убежище, в училище, в уют. Учи меня твою предвидеть волю, Бог. Милостью ко мне губи врагов моих. Нет, наших. Верь, когда я молвлю, что я твой раб. Что лучший из рабов. Сто сорок четвертый. Давид. Ратник воюющий, Бог цевоот, Бог, обучающий пальцы мои войне, Крепость, скала, щит и шлем. Бог оплот, Бог, подчиняющий люд мой и свиту мне. Бог, размышляй о людях, скажи, что человек? Лишь взметенный и стихший вихрь. Что его век? Тени, мнимая жизнь. Небо и землю сведи, Стань на стыке их. Горы насквозь проколи Сономом стрел, Молниями пропали их До самых недр. Рухнут смети, Испари воды и рек, Руку подай, Отдали от засад бед, От чужаков, Глянь, грозят острием. Ложь защищает десницы неискренней. Бог, я сложу тебе новый псалом. Десятиструнная арфа, брельни ко мне. Царство спасая, о Бог, для царей царство моё Для меня отгромил избавь. Ложь. Вот что сущность их ратных затей, Ложь, вот что сущность захватнических забав. Все ж в рост пойдут сыновья, став на луг, Дочери будут точеннее дерево Краеугольных столбов — дело рук Лучших из зодчих дворцового терема. Житниц наши богаты зерном, Овцы десятками тысяч на улицах. Тишь! Воровской и неслыхан пролом В доме, в холеву. Тучен бык, нежен люд с лица. С Богом своим над своей головой Счастливы будем с судьбой и с собой. Сто сорок пятый. Давид. Асанна. Превозносить не устану тебя, Бог и Царь, Имя Твое прославляя на веки веков. Жаль, что наметки деяний Твоих прорицать мне не дано, Как предвидеть пути облаков. Непостижимое Божье величие небес Я объясняю потомкам своим. Те своим станут рассказывать Дивную быль о тебе. Вечен в честь Бога Не молчен молитвенный гимн. Я расскажу о тебе, о твоих чудесах, Великолепии, истине и доброте ужас и смещений твоих у иных на устах я ж справедливость твою доношу до людей В торе уста моим тысячи уст повторят как много милости в Бог как к плохим терпели Как из беды всех им созданных вызволить рад. Как он отзывчив на искренний слог и мотив. Вторя словам моим, толпы за мной повторят, Что величава держава его и добра, Что выпрямляется к бенных она. Сон мы трав, так по весне дождь крепит В этом лучшем из царств. Бог наш питает глаза наши, Близок Господь к душам живых Кормит благостью досыта их Павших подъемлет врачуя их душу и плоть К робкому воплю их Вот он щекою приник Чу, и безгласная плоть Тщится боговоспеть Чует Господь А под грешником Плавится твердь. Сто сорок шестой Аллилуйя! Восхваляй, о душа моя, Бога! Славь участие в нас, Божье! Да коли живу я, Не взывайте к вельможам, Плоха их подмога. Человеческий сын, Что он может, Что волен? Выйдет дух из него, Плоть становится почвой, Обрываются помыслы. Тот лишь доволен, Тот лишь счастлив, Кому Бог Яакова в помощь чья надежда на Господа, давшего вечность небу, морю и суши, для жизни пригодным, нам, раздавшего щедро защиту и верность, судьям совесть и ясность ума, с голодным, волю узникам, зрение былое ослепшим, стройность, Скорченным, ласку безгрешным, Чужеземцам, сиротам и вдовам, Минуя лишь порочных любовью своей, Их дороги искривляя, Их цель отдаляя в итоге. Вечен Эль, царствен бог твой Цион, Аллилуйя. 147. Аллилуйя. Восхваляйте Всевышнего. Ибо до слёз хорошо петь осанну ему. Ибо Господу слава пристала. Бог, бинтуя раны воинов, их исцеляет, Поникших душой поэт жизнью, вновь ею чаруя. На склонах, на скалах он отстроить спешит, В дланях пестуя Иерусалим, Исчисляет обилие звезд и дает имена им. Бог велик и силен, беспредельно разумен, Лишь им ободряем благой, А плохой до земли приминаем. Благодарность, вплетенную в строки осан, В струны арф, шлите в синь, Кою сплошь покрывает Господь облаками. Дождь готовя холмам, Чтоб взрастить на них сонми трав. Эль! Он кормит ягнят, воронят, что с разъятыми ртами. На не конную мощь и не голень бойца оценит Эль. Благоволит он к тем, кто боится его возмущения. славь он Божью длань! Укрепил он твою цитадель, взял врата на затвор, Полон к стражникам расположенья. Эль, он тот, кто покой помещает В границах твоих, Сытит стуком пшеничным тебя, Словом радует добрым, Кое быстро по миру бежит. Эль, он тот, кто роит снежный пух, Тот, кто кедр белит инеем пеплоподобным, Град бросает в поля семена холодов, Жжёт мороз, посылает он слово свое И меняет погоду, лишь дохнет, тает лед, Теплый вихрь гонит талую воду, Изрекает Господь свой закон, Шлет ответ на вопрос Исраэлю. Потомкам Яакова, на ухо нам, Ни намеком, не выдавик смысл стальным племенам, Тех минуя. Ибо Эль, он воистину наш, Навсегда, ад-олам. Аллилуйя!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 В самих небесах хвалите Его, Сонмы ангелов, птицы в лесах. Хвали Его облако, солнце, звезда и луна, Ведь яркая явь воплощение Божьего сна и раздумья. Хвали Его небо и небо небес, И вода поверх небосвода им, Поднятого навсегда. Хвали, Адуная, святая небесная рать. Он создал устои, на коих вселенной стоять. С земли восхвали его живность низови и скал, И рыба морская, и море само дыбя Огонь! Снег и пар, ветер, Раб мановенья его, Ведь выше земли и небес Лик его одного. Все горные кряжи, Все скопища листьев их вой Все яблони, пальмы и кедры, Всех ящериц рой, Земные владыки, Все люди, все судьи, князья, молодые и старые, дочери и сыновья, Хвалите Всевышнего, Ибо могущество рог народу в чело он врастил, Ибо близок к нам Бог. Всех праведников Израиля он славой объял, Как хвалю я, так, Бога, хвали город, улица, площадь и зал. Аллилуйя! 149-й Аллилуйя! Пойте, Господу, новую песнь, Шлите сердце блаженную лесть, Молвь земную в небеса. Пусть молитвенный дом о царе распевает своем, Пусть гремит в Божью славу тимпан, Трелью рвется струна, пляшет стан. Непорочных душой Алоим украшает участием своим. Пусть они Благодарственный стих Сочиняют на ложах своих, В их гортанях Пусть нов и красив Созревает для Бога мотив. их меч обоюдо остер, Дабы Божий свершить приговор Негодуя. Дабы вражьих вельмож царей Укротил звон кандальных цепей. Аллилуйя! Сто пятидесятый Аллилуйя! Хвалите властителя мира сего На троне святилища истинного. За множество им сотворенных чудес, За мощь и за легкость над нами небес, На пропалую хвалите, дыша вплоть до хрипов шофар, Хвалите дрожанием скрипок и арв, Хвалите, танцуя под буйный тимпан, Хвалите свирелью и уймой цимбал, Ликуя любая душа и людская молва, Хвали уникальность его естества. Аллилуйя! Сто пятьдесят первый. Давид, сын Ишая. Мальчик, юноша, Младший брат сыновей своего отца, Был я пастырем отчих стад, Правил шаг озорных козлят, В сердце пестуя дар певца. Руку я превращал в овал лирной рамы, у чаперсты петь без струн. Только б эль внимал сонму истых ему похвал, мной заслушавшись с высоты. Горы ведают ли о нём? Но деревья растят слова, будто песнь моя их листва. Но, любуясь моим гуртом, Судит ввысь О труде моем. Кто еще так певучим Мог перечислить его дела? Все он слышит. Элога, Бог! всё он зрит в неземной зрачок, Отделяя добро от зла. Снарядил Шмуэля Господь, чтоб помазать меня, Вручив царство мне. На тропу межнив вышли братья мои, Как гость ими встреченный был красив В приближении своем. Заря так является. Но из них, рослых, статных, В кудрях густых Он не выбрал стране царя. Я же брел промеж коз моих. Но за мною послал пророк из стада меня извлек И на лоб мой пролив елей Сделал пастырем для людей, О которых печется Бог.